Издательство Бомбора. Океан книг. Мич Элбом. Незнакомец в спасательной шлюпке. Читает Денис Некрасов. Посвящается Джанин, Трише и Кони, изо дня в день показывающим мне удивительную силу веры. 1. Море. Когда мы вытащили его из воды, на нем не было ни царапины. Это первое, что я заметил. Мы все в ссадинах и синяках, а у него ничего, мягкая кожа оттенка миндаля, да густые темные волосы, иссушенные морской водой. Голый торс, не слишком мускулистый, незнакомца должно быть около двадцати, и светлые глаза цвета голубого океана. Такую воду представляешь себе, когда мечтаешь о тропическом отдыхе. Нас же окружали бесконечные серые волны, вокруг набитые людьми шлюпки, выжидающие, словно разверзнувшая пасть могила. Прости мне моё отчаяние, душа моя. С галактики прошло уже три дня. Никто так и не прибыл спасти нас. Стараюсь не раскисать, верить, что помощь близко, но у нас заканчивается вода и еда. Пару раз неподалеку проплывали акулы. В глазах многих людей читается, что они уже потеряли надежду. Слова «мы умрем» звучат слишком уж часто. Если так тому и быть, если это и правда конец, то я обращаюсь к тебе на страницах этого дневника, анабель в надежде, что ты сможешь прочитать его, когда меня не станет. Я должен кое-что рассказать тебе и миру. Я мог бы начать с того, почему был на галактике тем вечером, рассказать о плане Добби или о своем огромном чувстве вины за взрыв яхты, хотя не могу быть точно уверен, что произошло. Но нет. История должна начаться с событий сегодняшнего утра, когда мы вытащили из воды незнакомого молодого человека. На нем не было спасательного жилета. Вообще ничто не помогало ему держаться на волнах, когда мы увидели его в море. Когда незнакомец отдышался, мы поочередно стали представляться. Ламберт, начальник, заговорил первым. «Джейсон Ламберт, галактика принадлежала мне». За ним Невин, высокий британец. Он извинился за то, что не может встать и поздороваться, как подобает, поскольку рассек ногу, пока спасался с тонущего судна. Герри только кивнула и продолжила сматывать веревку, которую вытащила незнакомца из воды. Янис слабо пожал ему руку. Нина пробормотала «Привет». Миссис лагари женщина из Индии, промолчала. Похоже, не доверяла новоприбывшему. Гаитянский повар Жан-Филипп улыбнулся и сказал, «Добро пожаловать, брат». Однако ладонь его осталась лежать на плече спящей жены Бернадет, пострадавшей во время взрыва. Судя по всему, ранена она тяжело. Маленькая девочка, которую мы звали Элис, не проронившая ни слова с момента, как мы сняли ее с плавающего в океане Шезлонга, ничего не сказала. Последним представился я. бенджи сказал я, — «меня зовут бенджи По какой-то причине слова встали у меня поперек горла. Мы ждали, пока незнакомец ответит, но он просто глядел на нас большими и искренними, как у оленя, глазами и молчал. Ламберт предположил, наверное, у него шок. Невин прокричал, «Как долго ты пробыл в воде!» Видно, полагая, что громким голосом приведет незнакомца в чувство. Когда ответа не последовало, Нина коснулась его плеча и сказала, «Что ж, благодарите Бога, что мы вас нашли». И тогда человек, наконец, заговорил. «Я и есть Бог», — прошептал он. Суша Инспектор затушил сигарету. Стул под ним скрипнул. Несмотря на раннее время, на Монсеррате уже стояла жара — Белая накрахмаленная рубашка инспектора липла к потной спине. В висках болезненно стучал из похмелья. Он пристально глядел на худого бородатого мужчину, который с утра ожидал его в полицейском участке. «Так, давайте сначала», — сказал инспектор. Сегодня в воскресенье звонок застал его в постели. «Тут один мужчина!» Говорит, нашел спасательный плод с той взорвавшейся американской яхты Инспектор выругался себе под нос. Его жена Патрис простонала и повернулась на другой бок. «Во сколько ты вчера вернулся?» — пробормотала она. «Поздно». «Насколько поздно?» Ничего не ответив, он оделся, заварил кофе из банки, перелил его в многоразовый стакан, и, выходя, пнул дверной косяк, ударившись большим пальцем. До сих пор болит. «Меня зовут Жарти Лефлер», — представился он, смирив взглядом сидящего напротив мужчину. «Я главный инспектор острова. А вы?» «Ром, господин инспектор». «А фамилия у вас есть, Ром?» «Есть, инспектор». Лефлер вздохнул. «Какая?» «Рош, инспектор!» Лефлёр всё записал и закурил ещё одну сигарету. Он потёр висок. Аспирин бы сейчас не помешал. «Так значит, Ром, вы нашли плод». «Верно, инспектор». «Где?» «В Маргарита Бэй». «Когда?» «Вчера». Лефлёр поднял глаза на мужчину, Тот рассматривал фотографию в рамке, где Лефлёр и его жена стояли на пляже на полотенце, держа за руки дочку. «Ваша семья?» — спросил Ром. «Не смотри туда!» — рявкнул Лефлёр. «На меня смотри!» «Этот твой плод!» «С чего ты взял, что он с галактики?» «Там внутри написано». «И что, он просто так валялся на пляже?» «Да, инспектор». «И внутри никого». «Никого, инспектор!» Лефлер все потел. Он пододвинул настольный вентилятор поближе. Что ж, звучит правдоподобно. Чего только не выносит на северное побережье. Чемоданы, парашюты, наркотики, буи, которыми рыбаки приманивают рыбу в океане. Всякое добро носит течениями по северной Атлантике. «Но спасательный плод с галактики?» Если так, это по-настоящему большое событие. Гигантская элитная яхта затонула в прошлом году в 80 километрах от Кабо-Верда, недалеко от западного побережья Африки. Это обсуждали по всему миру, в основном из-за богатых и известных пассажиров той яхты. Никого из них не нашли. Лефлёр задумчиво покачивался вперёд-назад. Не сам же этот плот себя надул. Может, спасательные службы ошиблись? Может, кто-то и сумел спастись с галактики? По крайней мере, ненадолго. — Ладно, Ром, — сказал он, туша сигарету. — Поехали, посмотрим. Море. Я и есть Бог. Что на такое ответишь, душа моя? Наверное, при других обстоятельствах просто посмеешься или отпустишь язвительную шутку. Ах ты, Бог! Так преврати всю эту воду в вино. Но когда ты маленький человек в шлюпке посреди бескрайнего океана, измученный жаждой и утративший всякую надежду, Да, надо признать, меня впечатлили его слова. «Что-что он сказал?» — прошептала Нина. «Говорит он Бог», — презрительно усмехнулся Ламберт. «Имя у вас есть Бог?» — спросил Янис. «У меня много имен», — сказал незнакомец. Его голос был спокойным, но хриплым, почти осипшим. «И выплыли три дня». Встряла миссис Лагарри. «Не может быть!» «Она права», — сказала Герри. «Температура воды меньше двадцати градусов. Вы бы не продержались три дня!» Из всех нас Герри была ближе всех знакома с морем. Пловчиха олимпийского уровня в юности, она разговаривает со всеми командирским тоном, уверенным, холодным, пресекающим все глупые вопросы. «Ты плыл на чем-то!» — крикнул Невин. «Боже правый, Невин!» — сказал Янис. «Он же не глухой!» На словах «Боже правый» незнакомец глянул на Яниса, и тот захлопнул рот, будто пытаясь проглотить сказанное. «Расскажите же свою историю, уважаемый!» — попросил Ламберт. «Я здесь!» — сказал незнакомец. «Почему вы здесь?» спросила нина разве вы меня не звали мы переглянулись то еще жалкое зрелище лица в волдырях от солнца пятна соли на одежде мы не в состоянии подняться на ноги не повалившись на сидящих рядом одно шлюпки пахнет резиной клеем и наши рвоты Действительно, большинство из нас в какой-то момент, качаясь на хлестких волнах в первую ночь или не сводя глаз с горизонта в последующие дни, молили о божественном вмешательстве. «Господи, молю Тебя! Спаси нас, Боже!» Видимо, об этом говорил мужчина. «Разве вы меня не звали?» «Эннабель, ты знаешь, что почти всю жизнь у меня были непростые отношения с верой. Как и многие мальчики в Ирландии, я был прилежным алтарником, но отошел от церкви много лет назад. То, что случилось с моей матерью, то, что случилось с тобой, слишком много разочарований, слишком мало душевного покоя. В любом случае, я никогда не задумывался, что буду делать, если я воззову к Богу, а Он действительно явится передо мной. «Можно мне немного воды?» — спросил мужчина. «Бога замучила жажда?» — рассмеялся Ламберт. «Чудесно! Ещё чего-нибудь?» «Может, еды?» «Ерунда какая-то!» — проворчала миссис Лагарри. «Он явно водит нас за нос!» «Нет!» — скрикнула Нина, плаксиво скривившись, как обиженный ребёнок. «Пусть говорит!» Она обернулась на мужчину, «Вы здесь, чтобы спасти нас?» Его голос смягчился. «Я могу это сделать», — сказал он. «Но только если каждый из вас поверит, что я действительно тот, кем себя называю». Все сидели, не двигаясь. Были слышны удары волн, а надувные борта. Наконец Герри, слишком рациональная для таких разговоров, обвела присутствующих раздраженным взглядом. «Ну, приятель, — сказала она, — сообщи нам, когда это произойдет. А до тех пор, похоже, нужно заново поделить пайки». Новости Журналистка. Я, Валерий Кортес, нахожусь на борту «Галактики», впечатляющих размеров яхты — принадлежащий Джейсону Ламберту. В недельном круизе компанию бизнесмену-миллиардеру составят одни из самых знаменитых людей мира, о чем он нам сейчас и расскажет. Здравствуйте, Джейсон. Ламберт. Рад вас видеть, Валерий. Журналистка. Вы называете свою звездную вечеринку великой идеей. Почему? Ламберт. Потому что каждый человек на этом судне сделал что-то великое. Изменил свою индустрию, повлиял на развитие своей страны или даже всей планеты. Среди нас лидеры технологической сферы, бизнеса, политики и индустрии развлечений. Это люди, мыслящие глобально. Журналистка. Двигатели прогресса, как вы сам. Ламберт. Ну, насчет этого не знаю. Журналистка. Так почему вы решили собрать их вместе? Ламберт. Валерий, эта яхта стоит 200 миллионов долларов. Думаю, можно неплохо провести вместе время. Журналистка, еще бы. Ламберт, ну а если серьезно? Гением необходимо общаться с гениями. Они подстегивают друг друга, так и меняется мир. Журналистка, значит, у вас здесь что-то вроде Всемирного экономического форума в Давосе. Ламберт, точно, только веселее форум на воде. «Журналистка, и вы рассчитываете, что это путешествие принесет много великих идей?» «Ламберт, великих идей и великого похмелья». «Журналистка, вы сказали похмелья?» «Ламберт, что за жизнь без вечеринок, Валерий? Правда?» «Море». «Ламберт блюет». Стоит на коленях, перегнувшись через борт. Из-под футболки видны складки жира на боках и заросшие волосами пупок. Капли рвоты отлетают ему в лицо, он стонет. Сейчас вечер, море неспокойное, остальных тоже мутит. Ветер хлещет, может пойти дождь. Мы ждем его с тех пор, как затонула галактика. Вспоминаю то первое утро, когда мы еще были полны надежды. Конечно, потрясены из-за случившегося, но рады тому, что выжили. В десятером ютились в надувной шлюпке, обсуждали планы спасения, всматривались в горизонт. «У кого-нибудь есть дети?» — вдруг спросила миссис Лагарри. Ее фраза прозвучала как зачин в словесной игре. «У меня двое, взрослые уже». «Трое!» — отозвался Невин. «Пятеро!» — сказал Ламберт. «Я выиграл!» «Только вот от скольких жен?» — съехидничал Невин. «Вопрос был не об этом», — ответил Ламберт. «У меня нет времени на детей», — сказал Янис. «А я пока не готова», — сказала Нина. «У вас есть муж?» — спросила миссис Лагарри. «А зачем он мне?» Миссис Лагарри рассмеялась. «Мне пригодился». «Ну, если передумаете, вам его найти не составит труда». «У нас четыре сына», — объявил Жан-Филипп. Он положил руку на плечо спящей жены. «У нас с Бернадет. Хорошие мальчишки». Он повернулся ко мне. «А у тебя Бенджи?» «Нет, Жан-Филипп, у меня детей нет». «А жена есть?» Я замешкался. «Да. но ну тогда сможете заняться этим вопросом, когда вернемся домой». Он улыбнулся во весь рот. Все пассажиры усмехнулись. Но время шло, море начинало волноваться. К вечеру общее настроение переменилось. Казалось, что мы находимся в море уже неделю. Помню, как малышка Элис спала у Нины на коленях, А по лицу Нины катились слезы. Миссис Лагари сжала ее руку, и не хныкнула. «Что, если они нас не найдут?» «А если не права?» За неимением компаса Герри пытается отслеживать наш курс по звездам. По ее словам, мы плывем на юго-запад, оставляя позади Кабо-Верде. Направляемся все дальше в бескрайний Атлантический океан. Это нехорошо. Тем временем, укрываясь от прямых солнечных лучей, мы проводим часы под растянутым тантом, покрывающим далеко не весь плод. Приходится сидеть почти вплотную друг к другу. Все раздетые, потные. Вонь стоит ужасно Не идет ни в какое сравнение с галактикой. Пусть даже кто-то из нас был гостем, а кто-то сотрудником. Здесь мы все равны полуголые и напуганные. Великая идея, круиз, который собрал нас всех вместе, был детищем Ламберта. Он говорил приглашенным, что в этом путешествии они изменят мир. Я ему не поверил. Размеры яхты, ее многочисленные палубы, бассейн, тренажерный зал, банкетный зал. Вот что ему на самом деле хотелось показать. Что касается сотрудников, Нины, Бернадетт, жана Филиппа и меня, мы были лишь прислугой. Я отпахал под началом Ламберта пять месяцев и никогда еще не чувствовал себя таким ничтожным. Персоналу галактики запрещено смотреть в глаза гостям, запрещено есть в их присутствии. В то же время Ламберт делает, что хочет. Залетает на кухню, ковыряется в продуктах, уплетает за обе щеки, пока сотрудники стоят, опустив головы. Все в нем кричит о его ненасытности, от безвкусных колец на пальцах до большого живота. Неудивительно, что Добби желал его смерти. Я отворачиваюсь от блюющего Ламберта и начинаю разглядывать новоприбывшего. Он спит с приоткрытым ртом, на солнечной половине плота. Все-таки он не создает впечатления человека, чей облик напоминал бы Всевышнего. У него густые брови, обвисшие щеки, широкий подбородок и маленькие уши, отчасти скрытые копной темных волос. Признаю, вчера холодок пробежал по спине, когда он говорил все это. «Я здесь. Разве вы меня не звали?» Но позже, когда Герри раздавала крекеры с арахисовой пастой, я увидел, как он открыл пакетик и принялся так жадно есть, что казалось, сейчас подавится. Сомневаюсь, что Бог может так проголодаться. Уж точно не станет набивать живот крекерами. И все же на время он нас отвлек. Пока он спал, мы собрались, чтобы шепотом обменяться предположениями. «Думаете, он бредит?» «Естественно! Головой поди ударился!» «Невозможно три дня плавать в открытом море и не утонуть!» «Как долго человек может держаться на воде?» «Я читала о мужчине, который продержался 28 часов!» «И всё же это не трое суток!» «Он правда считает себя Богом?» «У него не было спасательного жилета!» «Может, он с другой шлюпки?» Если бы была другая шлюпка, мы бы ее увидели. Наконец заговорила Нина. Она родом из Эфиопии, на галактике работала мастером по прическам. Ее высокие скулы и темные распущенные волосы позволяли ей сохранять определенную долю элегантности даже здесь, посреди океана. Никто не рассматривает наименее вероятную версию, спросила она. «Это какую?» — поинтересовался Янис. «Что он говорит правду. Что он пришел, когда мы в нем больше всего нуждались». Все переглянулись. Потом Ламберт рассмеялся, скорее даже презрительно загоготал. «Ну да, так мы все и представляем, Господа. Плавает себе когтина, пока не затащишь в шлюпку. Бросьте! Вы его видели?» Он выглядит, как островитянин, свалившийся со своей доски для серфинга. Больше никто ничего не сказал. Я взглянул на большую бледно-белую луну в небе. Допускает ли хоть кто-то из нас, что это возможно? Что этот странный незнакомец действительно Бог в человеческом обличье? Могу сказать лишь за себя. Лично я в это не верю. Суша Жертиль и флёр повёз человека по имени Ром на северное побережье острова. Он пытался завязать беседу, но Ром отвечал лишь вежливыми и односложными «да, инспектор» и «нет, инспектор». Лефлёр бросил нетерпеливый взгляд в сторону бардачка, где лежала небольшая фляга с виски. — Ты живёшь южнее, под Сент-Джонсом? — предпринял он ещё одну попытку. Ром кратко кивнул. — Где обычно зависаешь? Ром взглянул на него непонимающе. — Зависаешь. Отдыхаешь. Время проводишь. Тишина. Они проехали мимо бара и заколоченного досками кафе-клуба с висящими на петлях ставнями бирюзового цвета. «Ну, а сёрфинг... сёрфингом занимаешься? На мысе Брэнсби или в Трэнсбэй?» «Я равнодушен к воде». «Да ладно, мужик!» — рассмеялся Лефлёр. «Ты же на острове!» Ром глядел прямо перед собой. «Инспектор сдался». Он вытащил из пачки еще одну сигарету. Через открытое окно взглянул на остающиеся позади горы. 24 года назад вулкан Суфриер-Хиллс на Монсеррате начал извергаться после сотни лет сна, заволакивая всю южную часть острова грязью и пеплом. Столица была разрушена. Аэропорт уничтожен потоками лавы. В один миг от национальной экономики остался лишь черный дым. В течение года две трети населения покинули Монсеррат. В основном все уезжали в Англию, где можно было быстро получить статус беженцев. Даже сейчас южная часть острова оставалась ненаселенной, покрытой пеплом мертвой зоной заброшенных городов и вилл. Лефлер взглянул на своего пассажира. Тот со скучающим видом барабанил пальцами по ручке двери. Инспектор подумал, что не помешало бы позвонить Патрис, извиниться за сегодняшнее утро, за то, что так быстро ушел. Вместо этого он потянулся через Рома, пробормотал «извини», и открыл бардачок, доставая оттуда флягу. «Хочешь?» — спросил он. «Нет, спасибо, инспектор». «Не пьешь?» «Больше нет». «Почему?» раньше я пил чтобы забыться и все равно все помнил лефлер промолчал отпил из фляги остаток пути они ехали в тишине море милая анабель Бог нас не спас, не сотворил никакого чуда. Он почти ничего не делает, а говорит и того меньше. Похоже, он будет лишь еще одним голодным ртом и еще одним телом, занимающим место на плоту. Сегодня снова поднялся ветер, и разгулялись волны, поэтому мы все забились под тент. Сидим тесно, коленка к коленке, локоть к локтю. С одной стороны от меня оказалась миссис Лагарри, с другой — наш новый знакомый. Время от времени я невольно касался его кожи. По ощущениям, она такая же, как и моя. «Давай, господь, расскажи нам правду», — сказал Ламберт, указывая на новоприбывшего. «Как ты попал на мою яхту?» «Я никогда не был на твоей яхте», — ответил тот. «Тогда как ты упал в океан?» — спросила Герри. «Я не падал». «А что ты делал в воде?» «Я плыл к вам». Мы переглянулись. «Давай-ка проясним», — сказал Янис. «Бог решил упасть с неба, доплыть до этого плота и заговорить с нами?» «Я все время с вами говорю», — ответил он. «Я прибыл сюда, чтобы слушать». «Слушать что?» — спросил я. «Хватит!» — перебил Ламберт. «Если ты так много знаешь, расскажи мне тогда, что случилось с моей грёбаной яхтой!» Мужчина улыбнулся. «Почему это тебя злит? Я потерял свою яхту!» «Теперь ты на другом судне?» «Это не то же самое!» «Верно», — сказал мужчина. «Ведь это судно всё ещё на плаву». Янис усмехнулся. Ламберт метнул в него яростный взгляд. «Что?» — сказал Янис. «Смешно же!» Миссис Лагари нетерпеливо вздохнула. «Может, прекратим это безумие? Где самолеты? Те, что должны нас спасать. Вот что нам скажите, и тогда я прямо сейчас буду на вас молиться!» Мы ждали ответа. Но полуобнаженный мужчина просто сидел и улыбался. Общее настроение переменилось. Миссис Лагарри напомнила всем, что хоть незнакомец странным образом и отвлек нас на какое-то время, мы по-прежнему безнадежно далеки от спасения. «Нечего ему молиться», — буркнул Ламберт. Новости Журналистка С вами Валерий Кортес. Я веду репортаж с яхты «Галактика», принадлежащей инвестору-миллиардеру Джейсону Ламберту. Сегодня пятая, последняя ночь великой идеи. Безудержное веселье на яхте не утихает. Ведущий. Что сегодня происходило, Валерий? Журналистка. Гости смогли посетить несколько дискуссионных групп. Их проводили бывший президент США, создатель первого в мире электромобиля и основатели трех крупнейших в мире компьютерных поисковых систем. Все эти люди впервые оказались вместе на одной сцене. Ведущий. Что за музыка играет фоном? Журналистка. Ну, джем кажется, я упоминала, что на яхте есть вертолетная площадка. Всю неделю людей привозят и увозят. Пару часов назад на яхту прилетела известная рок-группа fashion x Вы слышите их концерт в банкетном зале за моей спиной. По-моему, сейчас играет их известный трек «Летим в тар-тарары». Ведущий. Ого, впечатляет. Журналистка. Да, действительно. А после концерта начнется... Громкий звук изображения трясется. Ведущий. «Валерий, что это было?» Журналистка. «Не знаю, подождите!» Еще один громкий звук. Она падает. Журналистка. «Господи, кто-нибудь знает, что...» Ведущий. «Валерий!» Журналистка. «Что-то только что ударило...» Зависает. «Прозвучал...» Зависает. «Посмотреть, где...» Еще один громкий звук. Трансляция прерывается. Ведущий. «Валерий!» «Валерий, вы нас слышите?» «Валерий!» «Похоже, связь прервалась. Был громкий хлопок. Несколько хлопков, как вы слышали. Мы не хотим преждевременно строить предположения. Но на данный момент мы не можем... Алло! Валерий! Вы там?» Суша Лифлер заглушил двигатель, когда джип прибыл на место. Ранее он распорядился, чтобы местные власти оцепили территорию и с облегчением отметил наличие жёлтой ленты в начале пешеходной тропы. «Ну что», — сказал он Рому, — «пойдём поглядим, что ты нашёл». Они шагнули за ленту и отправились вниз по тропинке. Бухта Маргарита Бэй представляла собой ряд скалистых зелёных холмов, обрывающихся белыми стенами утёсов, за которыми укрывалось побережье и длинный песчаный пляж. Туда можно было спуститься несколькими способами, но не на машине, только пешком. Спустившись до ровной поверхности земли и приблизившись к месту обнаружения плота, Ром замедлил шаг, заставляя Лефлёра подстроиться. Ещё пара шагов, обогнуть низкую скалу и... Вот он. Большой, наполовину сдутый, Грязный оранжевый плод, сохнущий под полуденным солнцем. Лефлёра передёрнула. Обломки любого судна, кораблей, лодок, плотов, яхт — это свидетельство ещё одной проигранной битвы между человеком и морем. Они хранят истории. Истории о призраках. В жизни Лефлёра их и так уже было предостаточно. Он наклонился, чтобы осмотреть борта плота. Нижняя камера плавучести сдута из сорванных повреждений. Могли поработать акулы. Тент сорван. Лишь небольшие клочки оставались в местах, где он крепился к каркасу. На оранжевом материале читались выцветшие слова «Вместимость — пятнадцать человек». Внутренняя площадь днища была довольно большой — где-то четыре на пять метров. Теперь его заполняли лишь песок и водоросли. По одной из водорослей ползали маленькие крабики. Лефлёр проследил за одним из крабов, ползущим мимо слов, собственность галактики наверх, где за передней стенкой находилось что-то похожее на герметичный карман. Материал внутренней обшивки оттопыривался — будто под весом чего-то маленького и объемного. Инспектор потрогал ткань и отдернул руку. Внутри что-то было. У Лефлера участился пульс. Он знал протокол. Прежде чем изучать содержимое шлюпки, необходимо известить владельцев судна. Но на это может уйти много времени. К тому же владелец погиб во время взрыва. «Все погибли, так?» Он оглянулся на Рома. Тот стоял больше, чем в десяти метрах от него и разглядывал облака. «К черту!» — решил Лефлер. «Утро и так уже испорчено!» Он приподнял матерчатый клапан и потянул на себя лежащий там предмет. Удивленно поморгал, словно не веря своим глазам. В кармане, плотно завернутый в пластиковый пакет, Лежали остатки записной книжки. Море. Время едва перевалило за полдень. Наш четвертый день в шлюпке. Мы наблюдаем кое-что совершенно необычное, анабель Это касается новоприбывшего, который... Называет себя Богом. Возможно, я был неправ. Возможно, в нем кроется больше, чем кажется на первый взгляд. Ранее этим утром Янис сидел, опершись о борт, и напевал какую-то греческую песню. Он из Греции, кажется. Работает послом, несмотря на свой достаточно молодой возраст. Герри возилась со своими навигационными картами. Миссис Лагарри потирала виски пытаясь ослабить свои постоянные головные боли. Девчушка Элис сидела, обняв руками колени. Она глядела на незнакомца. Элис не отрывала от него глаз почти все время с тех пор, как он прибыл. Внезапно он встал и через весь плот направился к Жану Филиппу, молившемуся над своей женой Бернадет. Она с Гаити, как и он, хорошие люди, жизнерадостные. Я познакомился с ними в первое утро в Кабо-Верде, когда команда поднялась на борт Галактики, чтобы там дожидаться гостей. пары рассказала мне, что они уже много лет готовят на больших кораблях. «Мы слишком вкусно готовим, бенджи сказала Бернадет, похлопывая себя по животу. «Толстеем». «Почему вы уехали с Гаити?» — спросил я. «Ой, тяжко там живется, бенджи тяжко», — ответила она а ты спросил меня жан филипп сам откуда ирландия позже америка сказал я почему ты уехал спросила бернадет ой тяжко там живется бернадет тяжко мы хором засмеялись бернадет смеялась часто ее глаза всегда светились теплом и радушием и когда соглашалась с кем-либо, то бодро кивала как куколка на пружинке. «Ах, шери восклицала она нараспев. «Правду говоришь!» Но теперь она безучастна. Она сильно пострадала при крушении. Жан-Филипп говорит, Бернатет упала с палубы, когда судно накренилось. Огромный стол свалился ей на голову и плечи. Последние двадцать четыре часа она то приходит в себя, то вновь теряет сознание. Были бы мы дома, она бы точно сейчас лежала в больнице. Но здесь, дрейфуя по воле волн, осознаешь, как часто мы принимаем за должное свое существование на этой земле. Незнакомец наклонился к Бернадет. Жан-Филипп впился в него испытующим взглядом. «Ты правда Бог?» «А ты веришь, что это так?» «Докажи мне». Дай мне еще раз поговорить с женой. Я взглянул на Яниса, тот поднял брови. Как быстро мы готовы довериться кому-то, когда жизнь любимого человека висит на волоске. Все, что мы сейчас знаем о новоприбывшем, что он в два счета умял пакетик крекеров с арахисовой пастой. А потом я увидел, как малышка Элис взяла жана Филиппа за руку. Незнакомец повернулся к бернадет и положил ладони ей на плечо и на лоб. Словно по щелчку пальцев, ее глаза открылись. бернадет прошептал Жан-Филипп. «Шири!» — прошептала она в ответ. «Ты смог!» Жан-Филипп обратился к Богу голосом, полным благоговения. «Ты вернул мне ее!» «Спасибо, Бонди!» бернадет «Любовь моя!» Я никогда не видел ничего подобного, Аннабель. Еще секунду назад она была без сознания, а в следующий миг уже очнулась и разговаривала. Остальные зашевелились и включились в происходящее. Герри налила бернадет воды. Нина крепко ее обняла. «Даже строгая миссис Лагарри выглядела довольной, хоть и проворчала. Кто-нибудь объясните, как это случилось?» «Это Божьих рук дело», — сказала Нина. Незнакомец улыбнулся. В конце концов мы позволили Бернадет и Жану Филиппу побыть наедине и ушли в дальнюю часть плота, под тент. Незнакомец последовал за нами. Я внимательно рассматривал его лицо. Если он и совершил чудо, то совершенно не подавал виду. «Что ты с ней сделал?» — спросил я. Жан-Филипп пожелал еще раз поговорить с ней. Теперь он может это сделать. Но она же была на грани смерти. Грань между жизнью и смертью не так прочна, как может показаться. «Серьезно?» — повернулся Янис. «Тогда почему люди не возвращаются на землю после того, как умирают?» Мужчина улыбнулся. «Зачем им это делать?» Я не сфыркнул. «Проехали!» А потом добавил. «Ну что с Бернадет? Ты излечил ее? С ней все будет хорошо?» Незнакомец отвел глаза в сторону. Она не исцелилась. «Но с ней все будет хорошо!» Два. МОРЕ. Мои наручные часы показывают час ночи. Вот уже пятую ночь нас мотает по морю. Звезд так много, будто бы на небесах взорвалась бочка светящейся соли. Прямо сейчас я смотрю на одну единственную звезду, сияющую так ярко, словно кто-то посылает нам сигнал. «Мы видим вас». «Помашите, подайте знак, и мы за вами придем!» «Если бы!» Мы все еще качаемся на волнах, окруженные невероятной природной панорамой. Для меня всегда оставалась загадкой, Анабель, каким образом красота и страдания могут сосуществовать в едином моменте времени. «Я бы хотел глядеть на эти звезды с тобой» спокойно сидя на каком-нибудь пляже на суше. Ловлю себя на мыслях о вечере нашего знакомства. Ты помнишь? Четвёртого июля. Я подметал беседку в городском парке. Ты подошла, одетая в оранжевую блузку и белые штаны, волосы собраны в хвост, и спросила, где запускают фейерверки. «Какие фейерверки?» — спросил я. И в этот момент первые огни прогремели в небе, Как сейчас помню, это были красно-белые звездочки. И мы оба рассмеялись, словно ты своим вопросом заставила их появиться. В беседке были два стула, я придвинул их друг к другу, и следующий час мы глядели на фейерверки, как престарелая пара, отдыхающая на крылечке своего дома. И только когда огни в небе погасли, мы назвали друг другу свои имена. Я помню тот час так четко, будто в любой момент могу перенестись туда и ощутить каждое мгновение. Увлеченность, взгляды украдкой, голос в голове спрашивающий, кто эта женщина, какая она, почему она так мне доверяет. Непознанные глубины человека, находящегося рядом с тобой. Существует ли на земле предвкушение сильнее этого? Есть ли люди более одинокие, чем те, кто его не испытал? Ты была интеллигентной, самодостаточной, нежной и красивой. И, признаюсь, с момента, как я тебя увидел, я почувствовал себя незаслуживающим твоей симпатии. Я не окончил старшую школу, работал где придется. Скучная поношенная одежда, костлявое тело и взлохмаченные волосы едва ли могли кого-то привлечь но я полюбил тебя моментально. И как нетрудно в это поверить, со временем ты полюбила меня в ответ. Это самое большое счастье, которое случалось со мной, и, наверное, когда-либо случится. И все же я всегда чувствовал, что когда-нибудь разочарую тебя. Я жил с этим страхом четыре года, Аннабель, ровно до того дня, когда ты от меня ушла. Это было почти десять месяцев назад, знаю. Больше писать тебе нет смысла. Но этот дневник дает мне силы одинокими, тяжелыми ночами. Ты однажды сказала. Всем нам нужно за что-то держаться, Бенжи. Позволь мне держаться за тебя. За первый час тебя. Нас, уставившихся в разноцветное небо. Позволь дописать эту историю. А после я прощусь с тобой и с этим миром. Четыре часа утра. Мои товарищи, по несчастью, скрючившись, спят под тентом. Кто-то похрапывает с булькающими звуками. Кто-то, например, Ламберт, громкостью может тягаться с жужжанием циркулярной пилы. И как он не будет всю шлюпку? Или вот плот Гири все объясняет мне, что надо называть это платом Шлюпка? Плот? Какая вообще разница? Я отчаянно борюсь со сном. Усталость валит с ног. Но когда засыпаю, то погружаюсь в сны о тонущей галактике и снова оказываюсь в холодной черной воде. Не знаю, как это случилось, Аннабель. Клянусь, что не знаю. Это было так внезапно, что... Я даже не могу сказать, в какой момент меня выбросило в океан. Шел дождь. Я стоял один на нижней палубе. Руки на перилах, голова опущена. Услышал взрыв, и в следующую секунду уже ударился о толщу воды. Помню всплеск, внезапное пузырящееся спокойствие под водой, громкий рев, когда вынырнул, жуткий холод и хаос — и мозг начинает все осознавать и кричит мне, «Какого хрена? Ты в океане!» Волны хлестали дождь барабанил по голове. Пока я осознал, что к чему, галактика была уже в 50 метрах от меня. Я увидел поднимающийся столб дыма. Сказал себе, что еще смогу доплыть до яхты, и часть меня хотела этого, и даже разваливающаяся яхта казалась опорой в совершенно пустом океане. Палубы по-прежнему светились и манили меня к себе. Но я знал, что судно обречено. Оно начало крениться, как будто прилегло, готовясь к вечному сну. Я пытался разглядеть, не спустили ли шлюпку, не прыгают ли люди за борт, но ничего не видел из-за бушующих волн. Пытался плыть, но куда направиться? Помню, как мимо проплывали предметы, то, что выбросил из галактики, как и меня. Диван, картонная коробка и даже бейсболка. Хватая ртом воздух, я вытер глаза от дождевой воды и заметил в нескольких метрах качающийся на волнах лаймово-зеленый чемодан. Это был чемодан с жестким каркасом. По всей видимости, такие не тонут, и я схватился за него и крепко вцепился» после чего застал последние мгновения жизни галактики. Я видел, как погас свет на ее палубах. Видел, как зажглись зловещие зеленые лампы. Наблюдал за тем, как она медленно опускается под воду, все ниже и ниже. А потом исчезает, и волна захлестывает верхушку, смывая оставшиеся предметы и обломки с поверхности яхты. Я разрыдался. Не знаю, как много времени я провел вот так в воде, плача, как мальчишка, о себе и о других потерянных людях, и даже о галактике, которую мне почему-то было жаль. Но повторюсь еще раз, Аннабель, я не причастен к затоплению этого судна. Я знаю, чего хотел Добби, и знаю о вещах, которые я, возможно, неумышленно помог ему спланировать. Бог знает, сколько времени болтался я среди хлёстких волн. Если бы не найденный чемодан, я был бы мёртв. Я начал слышать в воде голоса других пассажиров. Иногда это были вопли. Иногда можно было разобрать слова «помогите» или «прошу», но потом эти звуки резко прекращались. Океан может дурачить анабель А его течение так мощное что в один миг кто-то находится в нескольких метрах от тебя, а в следующую секунду его уже как не бывало. Я двигал ногами, понимал, что если их сведет, то плыть я уже не смогу. А если я не смогу плыть, то пойду ко дну и погибну. Я держался за чемодан, как испуганный ребенок цепляется за юбку матери. Дрожал от холода и уже готов был сомкнуть глаза навсегда, когда заметил оранжевый плод, покачивающийся на волнах. Кто-то на борту махал фонариком. Я попытался крикнуть «Помогите!», но проглотил столько солёной воды, что горло стало драть, и кричать было больно. Я делал толчки ногами, плывя в сторону плота, но из-за чемодана не мог двигаться быстро. Нужно было его отпустить. Я не хотел этого делать. Прозвучит странно, но я испытывал некую преданность ему. Но потом фонарик снова мигнул, и на этот раз я услышал крик «Здесь! Сюда!». Я разжал руки и, оставив чемодан, поплыл, держа голову над водой, чтобы не упустить из виду луч света. Стена воды поднялась и обрушилась на меня. Все мое тело перекрутило, я совершенно потерялся в пространстве. «Нет!» — крикнул я себе, «не сейчас, когда я так близко!» Я вынырнул на поверхность, и на меня тут же обрушилась новая волна. И снова меня закрутило в водоворот и задергала, как рыбу на крючке. Я снова всплыл и жадно вдохнул, горло горело. Я повернул голову налево и направо, ничего. Потом я обернулся. плот был прямо передо мной. Я схватился за веревку сбоку на борту, Кто бы ни махал мне фонариком, его уже не было. Я мог только предполагать, что этого человека смыло беснующимися волнами. Я попытался отыскать тело в воде, но начала формироваться новая волна. Я схватился за веревку обеими руками, и меня снова подбросило. Я больше не понимал, где верх, а где низ. Сжал веревку так крепко, что проткнул ногтями кожу на ладонях. Но вынырнув на поверхность по-прежнему держался. Я подтягивал себя руками вдоль борта, пока не нащупал строп для посадки. Три раза попытался затащить себя внутрь. Я был так слаб, что ни одна из попыток не удавалась. Тем временем формировалась еще одна волна. Я понимал, что вряд ли смогу ее пережить. Поэтому прокричал в темноту гортанное га и, собрав все оставшиеся во мне силы, перевалился через борт и упал на черный резиновый пол, задыхаясь, как бешеный пес. Новости Ведущий «Мы находимся в той области Атлантического океана, где в пятницу вечером предположительно затонула элитная яхта «Галактика», примерно в 80 километрах от Кабо-Верде. С репортажем Тайлер Брюэр». Журналист. «Километры бескрайнего океана, над которым летают команды спасателей, в поисках ответа на вопрос, что же произошло с «Галактикой», яхтой миллионера Джейсона Ламберта стоимостью 200 миллионов долларов». В 23 часа 20 минут в пятницу судно подало сигнал бедствия и сообщило о происшествии на борту. Вероятно, вскоре после этого яхта затонула. Ведущий. Что-нибудь известно о выживших, Тайлер? Журналист. «Хороших новостей нет. К моменту прибытия спасательных служб галактика уже полностью погрузилась под воду. Вероятно, шторм и мощные течения отнесли обломких и выживших, если они были, на многие километры от места происшествия». Ведущий. «Но хоть что-то нашли?» Журналист. «По сообщениям спасатели натыкаются на элементы внешнего обустройства яхты». Нам рассказали, что корпус галактики был из легкого стеклопластика, из-за чего судно пошло ко дну быстрее других яхт подобного типа. К несчастью, это же послужило причиной значительных разрушений. На данный момент ведется расследование. Ведущий. Есть ли конкретнее расследование чего? Журналист. Если говорить откровенно, проверяется версия об умышленном нанесении вреда. «Многое может произойти с яхтой в открытом океане, но ущерб такого масштаба — это случай крайне необычный». Ведущий. «Что ж, пока мы можем лишь сказать, что все наши мысли и молитвы о семьях пропавших, среди которых наша коллега Валерий Кортес и оператор Гектор Джонсон, они вели прямой репортаж с галактики в момент, когда произошла трагедия». Журналист. «Несомненно». Уверен, многие родные и близкие надеются, что хоть кто-то из пассажиров сумел уцелеть. Но в этой местности океан холодный, и с каждым часом надежда угасает. Море. День шестой. Еще одно странное происшествие, о котором стоит рассказать. Этим утром небо затянуло густыми тучами, а плети ветров хлестали все громче и громче. В такие моменты океан оглушает тебя, Аннабель. Нужно кричать, чтобы тебя услышали, даже если между вами всего пара метров. Соленая вода летит в лицо и щиплет глаза. Наш плод вздымался и падал, с каждым падением снова и снова ударяясь о поверхность воды. Это как управлять брекливой лошадью. Мы держались за веревки, чтобы ненароком не вылететь за борт. В какой-то момент малышка Элис разжала руки и полетела на пол. Нина прыгнула за ней и схватила ее обеими руками. В тот же миг на всех нас обрушилась громадная волна. Нина метнулась назад, прижимая к себе Элис, и прокричала «Хватит! Хватит!» Я увидел, как Элис тянет руку к Богу, который сидел, согнувшись у борта шлюпки, и невозмутимо наблюдал за происходящим. Мужчина поднес ладони к носу и рту и закрыл глаза. Внезапно ветер прекратился. Повисла мертвая тишина, все звуки исчезли. Как в поэме Томаса элиота «Неподвижная точка во вращающемся мире», будто вся планета затаила дыхание. — Что это сейчас произошло? — спросил Невин. Мы огляделись, каждый со своего места, разбросанные по плоту, который теперь, казалось, был неподвижен. Незнакомец на секунду встретился с каждым из нас взглядом, потом отвернулся и уставился на море. Малышка Элиса обняла Нину за шею, и Нина стала ее утешать, шепча «Все хорошо, нам ничего не грозит». Было так тихо, что можно было расслышать каждое слово». Несколько секунд спустя шлюпка стала тихонько покачиваться. На океанской глади появились небольшие волны. Подул лёгкий ветерок, звуки моря вновь стали привычными. Но в том моменте не было ничего обычного, душа моя. Абсолютно ничего. «Акулы ещё плывут за нами?» — спросила Нина, когда солнце спряталось за горизонт. Я не взглянул за борт. Не вижу их. Мы увидели акул во второй наш день в океане. Гэри говорит, их привлекает рыба, которая постоянно сопровождает наш плод. «Еще час назад были здесь», — сказал Навин «Я вроде видел большую...» «Не понимаю», — выпалила миссис Лагарри. «Где самолеты?» «Джейсон сказал, нас должны искать. Почему мы не видели ни одного самолета?» Пара человек переглянулись и пожали плечами. Миссис Лагарри твердила об этом каждый день. «Где же самолеты?» Когда мы только затащили Ламберта в шлюпку, он уверял, что его экипаж не мог не подавать сигнал бедствия. «Помощь уже близко!» Так что мы ждали самолеты, вглядывались в небо. Тогда мы еще чувствовали себя пассажирами Ламберта. Сейчас это не так. С каждым новым закатом наша надежда истощается — и мы уже не чувствуем себя пассажирами какого-либо судна. Мы — блуждающие в море души. Возможно, так люди и умирают, Анабель. Сначала ты крепко-крепко держишься за мир, отпустить который тебе просто не представляется возможным. Со временем переходишь в блуждающую фазу. А что происходит дальше, сказать не могу. Кто-то, наверное, скажет, что в этот момент ты встречаешься с Богом. Поверь мне, я думал об этом много раз, учитывая появление в нашей шлюпке этого странного незнакомца. Я зову его незнакомцем Аннабель, потому что, будь он в действительности божественной силой, он бы был очень далек от меня». В детстве нас учат, что все мы происходим от Бога, что мы созданы по Его подобию, но все, что мы делаем взрослее, то, как мы ведем себя, что в этом божественного? А в ужасных вещах, выпадающих на нашу долю, как Всевышний допускает такое? Да, верное слово здесь незнакомец. Им Бог всегда и был для меня. Что касается личности того мужчины... Что ж, мнения пассажиров на этот счет по-прежнему расходятся. Некоторое время назад я спросил Жанна Филиппа, когда мы вместе сидели в задней части плата «Думаешь, мы умрем, Жан Филипп?» «Нет, Бенжи. Думаю, Господь пришел спасти нас». «Но глянь на него. Он же такой... обычный». Жан Филипп улыбнулся. А каким ты ожидал его увидеть? Не мы ли всегда говорим? Ах, вот бы нам довелось встретить Господа, мы бы тогда сразу его узнали. Что, если он, наконец, предоставил нам шанс его увидеть? Разве этого недостаточно? Да, я бы сказал, что этого мало. Признаю, сегодня случилось нечто странное. Да и то небольшое чудо с оживлением бернадет Но, как это бывает с любым чудом, которое достаточно долго пребывает в руках человека, со временем ему находят более или менее разумные объяснения. «Простое совпадение», — сказал Ламберт сегодня утром, когда мы обсуждали случившееся. «Наверняка она и без того уже приходила в себя». «Или он ее разбудил», — предположил Нейден. Незнакомец показался из тени тента, И миссис Лагари бросила на него взгляд, словно сообщающий. «Вот я тебя и раскусила». «Так все и было с Бернадетт?» — спросила она. «Это был какой-то трюк?» Он склонил голову набок «Это не был трюк». «Я в этом сомневаюсь». «Я привык к людским сомнениям». «Тебя это не обижает?» — спросила Нина. «Многие, кто меня обретает...» начинают свой путь с сомнения. «Или они вообще тебя не находят», — сказал Янис, «и занимают сторону науки». «Наука», — произнес незнакомец, глядя в небо. «Да». «Она помогла вам найти объяснение тому, что такое Солнце. Помогла объяснить звезды, которые я разместил на небесном своде». Вы нашли объяснение всем существам, большим и малым, которыми я населил Землю. Вы даже нашли объяснение моему величайшему созданию. «Какому?» — спросил я. «Человеку?» Он провел рукой по резиновому покрытию плота. «Наука проследила ваше происхождение вплоть до примитивных форм жизни и даже до тех, что были до этого» но она никогда не будет способна ответить на главный вопрос. То есть, с чего все началось? Он улыбнулся. Этот ответ можно обрести лишь во мне. Ламберт хмыкнул. — Ясно, ясно. Если ты такой всемогущий, вытащи нас отсюда. Пусть появится океанский лайнер. Чем чесать языком, сделай хоть что-то. «Как ты, например, смотришь на то, чтобы реально нас спасти?» «Я уже сказал вам, что для этого нужно», — ответил мужчина. «Да-да, мы все одновременно должны в тебя поверить», — сказал Ламберт. «Вот уж не надейся». Разговор сошел на нет. «Этот человек — настоящая загадка, анабель Он внушает мне чувство растерянности, а иногда и смятения» но все-таки он не решение наших проблем. Решения у нас нет. Когда миссис Лагари говорит «Ну где же самолеты?», я знаю, что многие из нас думают. Если бы за нами вылетели самолеты, они бы уже были здесь. Я стараюсь не унывать, душа моя. Думаю о тебе, о доме, о еде и большой кружке пива, а еще о хорошем крепком сне о простых вещах. Я стараюсь оставаться активным на плоту, хожу туда-сюда, растягиваю мышцы, какие могу, но невыносимая жара отнимает все силы. Раньше я никогда так не ценил тень. Моя кожа вся покрыта маленькими волдырями. Спасаясь с галактики, Герри догадалась схватить чей-то рюкзак, и в нем лежал тюбик геля Салоэ. Но его явно не хватит на всех мажем по капельке на места, где обгорели больше всего. Единственное спасение — заползти под тент. Но когда все под ним, дышать невозможно, да и выпрямиться нельзя. В рюкзаке Гири еще лежал маленький ручной вентилятор, и мы передаем его друг другу, создаем хоть какой-то ветерок. Но быстро выключаем, чтобы не тратить заряд батареек. Пресная вода остаётся самой большой ценностью. Всё, что у нас есть — запас воды из набора для выживания на плоту, в котором ещё лежали другие вещи первой необходимости. Черпак — убирать воду со дна, леска, вёсла, сигнальный пистолет — и всё в этом роде. Питьевая вода — вот что для нас сейчас важнее всего. И она почти закончилась. Дважды в день мы наливаем по чуть-чуть в кружку из нержавеющей стали. Каждый делает глоток и передает кружку дальше. Герри всегда сама наливает воду малышки Элис. Сегодня вечером, после того странного случая с ветром, девочка взяла свою порцию воды и подползла к Богу. — Что у этого странного ребенка на уме? — спросил Ламберт. Элис протянула кружку незнакомцу, и тот проглотил всю воду в один присест, а потом с благодарным кивком вернул девочке кружку. И как нам понять его, Аннабель? Забудем про загадочные события, происходившие с момента, как он появился здесь. Но неужели бы Бог стал пить воду, предназначенную мучимому жаждой ребенку? Суша. Сердце Лефлёра бешено колотилось. Стоя спиной к Рому, он полностью вынул пластиковый пакет из кармана. Обложка записной книжки, находившаяся внутри, была порвана пополам, а задняя картонка расслоилась от попавшей в пакет солёной воды. Что это? Какой-то бортовой журнал? Или, может, дневник, который объяснит, что случилось с галактикой? — В любом случае, решил Лефлер, вероятно, он сейчас держит в руках улику международного значения. И ни одна живая душа не знает о ее существовании. По протоколу он должен немедленно положить пакет обратно и позвонить руководству. Передать дело дальше, отойти с дороги. Жарти Лефлер прекрасно это знал. Но еще он знал, что как только позвонит начальству, его тут же лишат доступа к делу. А ведь это самый захватывающий случай за все время его службы. На Монсеррате почти нет преступности. Лефлер проводил многие дни в удушающей скуке, пытаясь не думать о том, как за последние четыре года его жизнь расползлась на части, как изменился его брак, как все изменилось. Он крепко зажмурился. В воскресенье. У начальника выходной. Никто не знает, что Лефлер здесь. Можно одним глазком заглянуть в дневник, положить его обратно, никто и не заметит, так? Лефлёр перевёл взгляд на Рома. Тот стоял, отвернувшись в сторону, и внимательно изучал скалы. Сунул пакет за пояс своих брюк и прикрыл рубашкой. Встал и пошёл вниз по пляжу, крикнув через плечо. «Будь тут, Ром! Пойду поищу другие обломки!» Ром кивнул. Пару минут спустя лефлер уединился в укромном месте среди скал. Он опустился на колени и достал из-за пояса пакет. Потом медленно развернул его, игнорируя голос разума, который твердил, «Не стоит этого делать». Новости Ведущий Сегодня состоится прощальная служба в память об инвесторе и миллиардере Джейсоне Ламберте, который вместе с еще 40 пассажирами пропал в океане месяц назад после крушения принадлежащей ему элитной яхты «Галактика». Наш репортер Тайлер Брюэр расскажет больше с места событий. Журналист. «Все так, Джим. После 26 дней непрекращающихся поисков и попыток спасти пострадавших» Береговая охрана США официально признала галактику пропавшей без вести. По версии следствия, яхта затонула после взрыва или другого неопределенного воздействия. Причина трагедии остается неизвестной. Ведущий. Тайлер, список погибших просто потрясает. Бывший президент, мировые лидеры, главы корпораций, известные артисты. Журналист. Верно. «Возможно, по этой причине главы других государств призывают провести расследование и убедиться, что авария не была подстроена по политическим или финансовым мотивам». Ведущий. «Но сперва, конечно, необходимо уделить внимание печальной традиции похорон, еще более удручающих в связи с отсутствием тел погибших». Журналист. «Да, здесь на поминальной службе памяти Джейсона Ламберта от гроба, не будет и церемонии на кладбище». «Погибшего будут вспоминать друзья и родные, среди которых три его бывших жены и пятеро детей. Нам сообщили, что никто из них не будет выступать с речью, лишь его давний коллега по бизнесу Брюс Моррис». Джейсон Ламберт, несомненно, был противоречивой личностью. Невероятно богатый мужчина, которому нравилось щеголять перед миром своим внушительным состоянием. Он вырос в штате Мэриленд в семье фармацевта, и начинал свой профессиональный путь с продажи пылесосов. И за три года поднялся от специалиста по продажам до владельца фирмы. Вскоре Джейсон стал торговать на бирже и покупать другие компании, позже получил степень магистра экономики и финансов и основал свой знаменитый поевой инвестиционный фонд «Секстант capital на сегодняшний день третий по величине в мире. Помимо прочего, Ламберту принадлежат киностудия, авиакомпания, профессиональная бейсбольная команда и австралийский регби-клуб. Он также был заядлым игроком в гольф. Великая идея была последним творением Ламберта. Одни воспевали этот проект как смелый и дальновидный, другие критиковали, называя его легкомысленным сборищем богачей и власти мощных. Конечно, никто не мог знать, какой мрачный финал был уготован этому проекту. Джейсон Ламберт предположительно погиб в возрасте 64 лет. Ведущий. Стоит также упомянуть, что помимо известных личностей на яхте был еще экипаж, обслуживающий персонал и другие сотрудники. Журналист. Да, нужно помнить и о них. Море. Бернадет больше нет, Анабель. Её нет. Я должен успокоиться. Нельзя терять голову. Я опишу тебе в точности всё, что произошло. Кто-то должен об этом узнать. Вчера я рассказал тебе, как человек, которого мы зовём Богом, едва коснулся тела Бернадет, и она открыла глаза. Мы видели, как она улыбалась и шептала что-то жану Филиппу. Он был так счастлив, все повторял, это чудо, Господь сотворил чудо. Так я все и описал, верно? Прости, я сам не свой, от волнения память начинает меня подводить. Ночью я беспокойно спал, плод качался на волнах. Отключился на четыре часа, не больше. Мне снилось, что я сижу в барбекю-ресторане. Запах казался таким реальным, таким пикантным но еду так и не принесли, сколько бы я не выворачивал шею, поглядывая в сторону кухни. А потом я вдруг услышал, как другой посетитель завопил. И проснулся под плач жана Филиппа. Повернулся к нему, он сидел, опустив голову, руки обмякли по бокам. Бог сжимал его плечо. В пространстве между ними, где до этого лежала Бернадетт, «Было пусто». «Жан-Филипп», — прохрипел я, — «где твоя жена?» Ответа не последовало. Невин не спал, ухаживая за своей раненой ногой. Когда я поймал его взгляд, он лишь покачал головой. Миссис Лагари тоже не спала, она глядела вдаль на черный океан. «Где Бернадет?» — повторил я, вставая. «Что-то случилось? Куда она делась?» «Мы не знаем», — наконец ответил Невин. Он показал на жана Филиппа и Бога. «Они ничего не говорят». Три. Суша. Прислонившись спиной к большому валуну, Лефлёр вытащил дневник из пакета и стал рассматривать. Страницы склеились из-за соли, скорее всего. И он понимал, что действовать придется аккуратно. А потом он увидел на бумаге слова. Разборчивые. Инспектор почувствовал, как дрожат его руки. Поднял голову, взглянул на накатывающие на берег волны и стал размышлять, как ему быть. Большую часть своей жизни Лефлер покорно следовал правилам. Он прилежно учился в школе, Зарабатывал значки в кружке скаутов, получал высокие баллы за полицейские экзамены. Даже думал уехать с Монсеррата в Англию и выучиться на констебля. Он отлично сложен для полицейской работы, высокий, широкоплечий, с густыми усами, под которыми он прятал улыбку. Но потом Лефлер встретил Патрису. На Но новогодней вечеринке 14 лет назад. В эти дни на Монсеррате проходит ежегодный фестиваль с парадами, костюмированными выступлениями и песенным конкурсом «Монарх Калипса». Они танцевали, выпивали, танцевали еще, поцеловались в полночь и страстно влетели в Новый год. В следующие несколько месяцев они виделись ежедневно, и вскоре почти не осталось сомнений, что им суждено пожениться. Свадьбу сыграли к лету. Приобрели небольшой дом, который выкрасили в желтый цвет, и поставили кровать с балдахином, где провели очень-очень много часов. Лефлёр улыбался, просто глядя на то, как Патрис отходит от кровати, и улыбался еще шире, когда она возвращалась. «К черту Англию!» — подумал он. «Он никуда не поедет». Через пару лет у них с Патрис родилась дочь Лили. И они восторженно порхали вокруг нее, как бывает с новоиспеченными родителями, фотографировали каждый ее новый жест, разучивали с ней песенки и стишки и носили на плечах до супермаркета. Лифлер покрасил вторую спальню в нежно-розовый и нарисовал десятки розовых звездочек на потолке. Под этими звездами Жарти и Патрис каждый вечер укладывали Лили спать. Он помнил, как хорошо ему было в те дни, настолько, что счастье казалось незаслуженным, как будто кто-то случайно отсыпал им двойную порцию радости. А потом Лили умерла. Ей было всего четыре года. Она гостила у Дори с матерью Патрис, и в то утро они с Лили отправились на пляж. Дорис, страдающая от проблем с сердцем, приняла новое лекарство во время завтрака, не зная, что оно нагонит на нее дрему. Сидя в шезлонге под горячими лучами солнца, она заснула. А, открыв глаза, увидела внучку лицом вниз, неподвижно лежащую на волнах. Лили похоронили спустя неделю. С тех пор Лифлер и Патрис жили, как в тумане. Они перестали куда-либо ходить, почти не спали. Еле волоча ноги, проживали еще один день и падали на кровать вечером. Еда утратила вкус, разговоры стихли. Они погрузились в оцепенение и подолгу могли смотреть в пустоту, пока один не спросит «что?», а другой не ответит «что?». И первый скажет «я ничего не говорил». Прошло четыре года. Со временем их соседям и друзьям стало казаться, что пара смогла морально восстановиться. По правде же они превратились в собственный миниатюрный Монсеррат, разломанный на части, существующий под слоем пепла. Лефлёр закрыл дверь в комнату Лили. Больше он туда не входил. Он замкнулся в себе и отрицательно качал головой каждый раз, когда потряс, пыталась поговорить о произошедшем. Патрис нашла утешение в вере. Она часто ходила в церковь, каждый день молилась. Говорила, что Лили теперь с Богом, и со слезами на глазах кивала, когда подруги говорили, что Лили в лучшем месте, и больше ничего ее не потревожит. Лефлер не смог этого принять. Он отрекся от Бога, Иисуса, Святого Духа, Все, чему его ребенка учили в церкви. Ни один милостивый бог не отнял бы вот так его дитя. Небеса не могли так сильно нуждаться в его дочери, чтобы она утонула в четыре года. Вера? Что может быть нелепее, думал он. Мерлифлера стал мрачным и иррациональным. Он больше пил, больше курил. Мало что волновало его теперь. Даже желтый дом и кровать с балдахином казались старыми и душными. Могущество отчаяния в его длинной тени. Она омрачает все на своем пути. Но этот оранжевый плод и спрятанный в нем дневник. Они задавали этому отчаянию хорошую встряску. Он толком и не знал, почему. Может, дело было в самой мысли о том, что некая вещь, пусть даже несколько несчастных страниц, пережила трагедию и пересекла океан на пути к нему. Она выжила. А когда наблюдаешь выживание со стороны, можно поверить и в свое собственное. Он аккуратно отделил обложку от первой страницы и увидел плотный почерк. На клапане обложки синей ручкой были нацарапаны строчки. Любому, кто найдет этот дневник. Никого не осталось. Простите мне мои грехи. Я люблю тебя, Аннабель де Шаппл. Остальное было оторвано. Море Наш девятый день на плоту, Анабель. Валдыри появились у меня на губах и плечах, а лицо чешется под отрастающей бородой. Теперь я постоянно брежу о еде. Она проникает в каждую мою мысль. Я уже чувствую, как плоть туже натягивается на моих костях. Без пищи тело начинает есть собственный жир, потом мышцы, Со временем очередь дойдет и до мозга. многие иногда немеют. Наверное, из-за дефицита активности и неудобных поз, в которых мы вынуждены сидеть, чтобы всем хватало места. Мы передвигаемся, чтобы уравновешивать плод. Иногда, чтобы размять ноги, кладем их на сидящего рядом, а он кладет свои на тебя, как палочки для игры в микадо. Пол плота всегда мокрый. А значит, и наши мягкие места тоже. Отсюда постоянные мозоли и воспаления. Гири говорит, нужно регулярно вставать и ходить, иначе заработаем себе еще больше воспаления и геморрой. Но мы не можем встать одновременно, не пошатнув плод. Поэтому ходим по очереди. Кто-то ползает туда-сюда на коленях, потом за ним следующий, потом еще один. Как на разминках в тюремном дворике. Ещё Герри напоминает нам, чтобы не прекращали разговаривать, выстраивать беседу, это поможет не утратить остроту ума. Это нелегко. Большую часть дня стоит жара. Герри была на галактике гостей. Она плоту стала стержнем, на который все опираются. В молодости она ходила в море, к тому же родом из Калифорнии, там она много времени проводила в океане. Сначала все обращались за ответами к жану Филиппу или ко мне, поскольку мы работали на яхте. Но Жан Филипп теперь почти не говорит. Он оплакивает жену. А я до галактики всего раз трудился на корабле, да и то юнгой. Меня обучали пожарной безопасности и основам первой помощи. Но в основном я драил палубу, посыпал ее песком, полировал воском и прислуживал гостям. Ничто из этого не помогло мне подготовиться к тому, что мы переживаем сейчас. По подсчетам Герри, наша последняя банка воды закончится завтра. Мы все понимаем, что это значит. Нет воды — нет жизни. Герри разбирается с опреснителем на солнечной энергии, который был в наборе для выживания. Это такой конус из пластика, в котором в процессе конденсации Должна образовываться пресная вода. Гарри установил его так, что он плывет за платом на веревке. Но пока что ничего не выходит. Гарри говорит, там где-то дыра. Но ведь главное в том, что нас 10 Как эта штука сможет производить достаточно воды для всех? Я только что написал 10 Сейчас понял, что не рассказал тебе, что случилось с Бернадетт. «Прости меня, Набель, я два дня не мог заставить себя написать это. Мне нужно было время, чтобы справиться с потрясением». Ответа от Жана Филиппа смогла добиться миссис Лагарри. Он несколько часов молчал и тихо плакал. Сидящий рядом с ним Бог вертел в руках весло для плота. Миссис Лагарри опустилась на колени перед Жан Филипппом она была в длинной розовой футболке которую дала ей герри волосы с проседью заправлены за уши будучи невысокой женщиной она однако внушала уважение решительным тоном миссис лагари произнесла господин жан филипп вы оскорбите я понимаю но вы должны сказать нам что случилось с бернадет между нами не может быть секретов «После того, как этот человек оживил ее, — она показала на Бога, — он сделал с ней что-то еще?» «Господь не причинял ей зла, миссис Лагарри, — прошептал Жан-Филипп. Бернадет была мертва. Несколько человек ахнули. «Но она же очнулась, — вставил Невин. «И казалось здоровой, — добавил я. «Мы думали, он ее излечил, — сказала Нина». «Погодите», — сказал Янис. Я спрашивал, излечил ли он ее, и он ответил, что нет. Он повернулся к Богу. «Но «Ну, ты сказал, что с ней все хорошо». «Так и есть», — ответил Бог. «Ее больше нет». «Здесь нет, но она в лучшем месте». «Ты, надменный мерзавец», — сказал Ламберт. «Что ты натворил?» «Пожалуйста, перестаньте» прошептал Жан-Филипп, прижав ладони ко лбу. «Она говорила со мной. Сказала, что пришло время довериться Богу. Я сказал, хорошо, Шири, я доверюсь Ему». Потом она улыбнулась и закрыла глаза. Голос Жана-Филиппа дрожал. «Не правда ли, у Бернадетт была самая чудесная улыбка на свете?» Миссис лагари подалась вперед. «Кто-нибудь еще это видел?» «Элис», — сказал Жан-Филипп, — «бедный ребенок. Я сказал ей, что Бернадет уснула. Просто уснула. Прекрасным сном». Он разрыдался. Многие из нас тоже плакали, не только о Бернадет, но и о себе. Невидимый купол разбился. Смерть нанесла свой первый удар. «Где ее тело?» — спросил Ламберт. «Не знаю, зачем он это спросил. И так было очевидно». «Господь сказал, что ее душа уже не здесь», — проскрипел Жан-Филипп. «Секунду. Он сказал тебе выбросить ее за борт? Собственную жену? Прекрати, Джейсон!» — рявкнула миссис Лагарри. «Ты выбросил ее в океан?» «Заткнись, Джейсон!» — гаркнул Янис. Ламберт ухмыльнулся. «Хорош Бог!» — расхохотался он. Вечером, когда зашло солнце, все сидели на незатянутой тентом половине плота. С наступлением ночи приходит страх. В то же время ночь делает нас ближе, как никогда. Мы словно сбиваемся в кучу перед лицом незримого захватчика. Без Бернадет сегодня ночью мы оказались себе особенно уязвимыми. На протяжении долгого времени никто не издавал ни звука. И тут неожиданно Янис затянул песню. «Поставь паруса Джона Би, и грот поскорее настрой!» Он замолчал и посмотрел по сторонам. Мы переглянулись, но ничего не сказали. Нина ответила слабой улыбкой, И я не сдался. У него пронзительный заливистый голос. Такой все равно долго слушать не сможешь. Но потом Невен приподнялся на локтях. Он кашлянул раз и сказал. Если собрался петь, дружище, то пой правильно. Он вытянул шею. Стало видно выступающий кадык. Он прочистил горло и запел. — Поставь паруса Джона Би. И грот поскорее настрой. Миссис лагари подхватила следующую строчку. «Вставай, капитан, я хочу вернуться домой». Мы все тоже принялись бормотать в такт. «Вернуться домой, скорее домой. Устал и разбит, мне бы лишь вернуться домой». «Побит», — перебил Невин, — «а не разбит». «Разбит», — сказал Янис. «В оригинале было не так». «Кем это он, интересно, побит?» — сказал Ламберт. «Разбит!» — объявила миссис Лагарри. «Давайте теперь сначала!» И мы запели сначала. Спели трижды или четырежды. «Вернуться домой, скорее домой!» «Вернуться домой, да-да!» Даже Бог присоединился к нам, хотя, похоже, не знал слов. Малышка Элис глядела на нас так будто никогда в жизни не видела ничего подобного. Наши голоса растворялись в пустоте океанской ночи, и в тот момент казалось, что мы — единственные люди на Земле. Новости Ведущий Пока потрясенные семьи по всему миру проводят поминальные службы в память о близких, мы начинаем серию репортажей о людях, которых потерял мир из-за крушения яхты «Галактика» в прошлом месяце. Сегодня Тайлер Брюэр расскажет о необыкновенной женщине, которая выбралась из абсолютной нищеты и стала одним из лидеров своей отрасли. Журналист. «Благодарю, Джим». Лата Лагари родилась в Индии, в трущобах Басанти под Калькуттой. Провела там ранние годы своей жизни, живя в крохотной хибаре из дерева и листов железа. Ни электричества, ни водопровода. Еда всего раз в день. Когда ее родители погибли в урагане, один из родственников взял девочку к себе и отправил учиться в школу-интернат. Она отлично понимала химию, и после выпуска надеялась поступить в медицинскую школу. Но женщине с ее происхождением и возможностями путь туда был закрыт. Поэтому Лата два года проработала на мясокомбинате, скопила денег и отправилась в Австралию, где устроилась на работу в компанию по производству косметики. Благодаря своим познаниям в химии и огромному трудолюбию, Лата поднялась с позиции тестировщицы до директора по развитию в «Фтовлор», крупнейшей компанией производителей косметики в Австралии. В 1989 году она ушла из Товлор, вернулась в Индию и основала там собственное производство, вошедшее впоследствии в десятку мировых лидеров на косметическом рынке и прославившееся своей линейкой помад Смеккерс. Интересно то, что сама Лата Лагари почти не использовала макияж. Элегантная, серьезная и рассудительная бизнес бизнесвумен вырастила двоих сыновей со своим мужем Дэвом Баттом, сделавшим состояние в отрасли сотовой связи. Дэв Бат. Лата была опорой для всей семьи. Будучи непреклонной в бизнесе, к нашим детям она относилась с нежностью и любовью. Всегда выделяла время на них, на меня. Она говорила, что мы... Дар свыше взамен утраченный ею в детстве семьи. Журналист. Лати Лагари был 71 год, когда ее пригласили в злосчастное путешествие «Великая идея» на яхту Джейсона Ламберта. Наследие, которое она оставила после себя, скорбящая семья, одна из 500 крупнейших мировых компаний по версии журнала «Форчун» и образовательный центр для женщин, созданный ей в Калькутте. В одном из интервью Лагари отметила, что из всего полученного ей образования самый важный урок ей преподали первые шесть лет жизни в трущобах Басанти. Когда ее спросили, что это был за урок, она ответила «Доживи до завтра». «День девятый, Эннабель. Сейчас темно, и я очень устал. Я дважды пытался написать тебе, но не смог. Я по-прежнему ошарашен случившимся сегодня. К нам снова пришла смерть. Я сидел под тентом, когда ко мне на коленях подползла Герри. «Раз уж у тебя есть дневник, Бенджи, — сказала она, — почему бы тебе не вести учет?» «Нам нужно строго рассчитывать количество пайков». Я согласно кивнул. Потом она повернулась и попросила всех сложить в середину плота все то, что у нас было. Вскоре мы уже осматривали свои скудные запасы. Воды осталось всего полбанки. Из еды три протеиновых батончика из базового набора, плюс то, что мы подобрали в океане в ночь крушения галактики — четыре упаковки печенья, две коробки кукурузных хлопьев, три яблока и остатки крекеров с арахисовой пастой, которые Герри закинула в свой рюкзак перед тем, как спрыгнуть с яхты. Что касается инвентаря, в наборе для выживания есть два весла, фонарик, удочка, нож, небольшой насос, черпак, сигнальные пистолеты, три сигнальные ракеты, бинокль и комплект для ремонта плота — и одна таблетка от укачивания. Остальные мы выпили в первые два дня. Благодаря рюкзаку Герри у нас еще есть аптечка, маленький тюбик геля с алоэ, несколько футболок и шортов, ножницы, очки от солнца, маленький ручной вентилятор и широкополая шляпа. И, наконец, несколько случайных предметов, которые мы выловили из воды. Поднос, теннисный мячик, подушка для стула, коврик для йоги, пластиковый контейнер с ручками и тетрадями, благодаря чему я сейчас могу все это писать, и автомобильный журнал, который хоть и многократно намокал и высыхал, был прочитан практически каждым пассажиром на плоту. Он напоминает нам о мире, которого мы лишились. Еще у нас осталась одежда, в которой мы были в день крушения. Брюки, рубашки на пуговицах, синее платье миссис Лагарри. Возможно, ткань еще для чего-нибудь пригодится. Пока я составлял список предметов в дневнике, все молчали. Мы понимали, что с таким количеством еды и воды долго не протянем. Мы предприняли несколько безуспешных попыток поймать рыбу, оглушить ее или голыми руками выхватить из воды. Но без крючка шансы на успех ничтожны. Не знаю, почему в наборе для выживания не было крючков. Гэри говорит, это зависит от того, кто комплектует набор. Ламберт, сверливший взглядом предметы, внезапно выпалил. «Знаете, какую выручку в прошлом году сделал мой фонд?» Никто не отреагировал. Всем было совершенно все равно. 8 миллиардов!» — невозмутимо продолжил он. «Какой толк теперь от ваших денег?» — спросила Нина. «Огромный!» — сказал Ламберт. «Благодаря моим деньгам люди продолжат нас искать. И именно мои деньги позволят рано или поздно выяснить, кто утопил мою галактику. Пусть это займет всю жизнь, но я отыщу животное, которое так со мной поступило». «О чем ты говоришь, Джейсон?» — сказала миссис Лагарри. «Никто не знает, что случилось на яхте». «Я знаю!» — проревел Ламберт. «Это была первоклассная яхта и обслуживалась на высшем уровне». «Она никак не могла потонуть сама! Кто-то это подстроил!» Он почесал голову, потом взглянул на свои пальцы. «Может, меня пытались убить?» — пробормотал он. «Что ж выкусите, жалкие ублюдки! Я все еще здесь!» Он глянул на меня, но я отвел глаза. В этот момент я думал о Добби, о том, как сильно мы оба ненавидели этого человека. Ламберт обернулся к Богу, тот улыбался. «Чего скалишься, кретин?» Бог ничего не ответил. «Хочешь верь, хочешь нет, если ты и правда, Бог, я ни разу тебя не звал, никогда, даже в воде!» «И все же я слушаю», — сказал Бог. «Хватит болтать, Джейсон», — огрызнулась Нина. Ламберт яростно уставился на нее. «Как ты попала на мою яхту?» «Чем ты занимаешься?» «Я делаю прически гостям». «Ах да», — сказал Ламберт. «А ты, Жан-Филипп, ты отвечаешь за кухню, верно?» Жан-Филипп кивнул. «Ну а ты, писака? А, Бенжи? Почему я до сих пор не знаю, за что я тебе плачу?» Я почувствовал на себе его взгляд. Внутри все бурлило от гнева. Я проработал на галактике пять месяцев, а он по-прежнему понятия не имел, кто я такой. А вот я его знал». «Матрос», — сказал я. Ламберт фыркнул. «Матрос, парикмахер и повар. Много же от вас здесь пользы». «Угомонись, Джейсон», — сказала Герри. «Бенжи, ты все записал?» «Почти», — отозвался я. «А я все-таки скажу», — выпалила скажу», — выпалила Нина. «Если случится что-то плохое, — она указала на Ламберта, — это будет его вина!» «Ага! Во всем буду виноват я!» — ответил Ламберт. «Только вот глядите-ка, ничего не происходит! Упс!» В этот самый момент я заметил, как Бог опустил руку за борт. Мне это показалось странным. Спустя секунду что-то резко ударило в резиновый пол, как будто пыталось его пробить». «Акулы!» — закричала Герри. Прежде чем мы успели среагировать на ее слова, плод вздрогнул снова. Затем его внезапно рвануло вперед, и мы повалились на пол. Спустя пару секунд движение прекратилось. Плод повернуло налево и снова повлекло вперед. «Они тащат нас!» — прокричала Герри. «Держитесь!» Мы схватились за веревки вдоль бортов. Плод двинулся вперед. Потом передняя его часть приподнялась, Я увидел серо-белую плоть огромной рыбы. Она как будто пыталась перевернуть нас. Герри, Невин и Жан-Филипп рухнули на пол, и наш инвентарь рассыпался по полу. Несколько предметов упало в воду. «Спасайте вещи!» — крикнул Ламберт. Я схватил сигнальный пистолет и черпак и увидел, как миссис Лагари встаёт, чтобы дотянуться до бинокля, запутавшегося в ее синем платье и упавшего в воду. Плот резко подпрыгнул, она потеряла равновесие и свалилась за борт. «Боже мой!» — закричала Нина, — «тащите ее обратно!» Я подполз к краю, но миссис Лагарри была слишком далеко. Она размахивала руками и захлебывалась. Она была так сильно напугана, что не могла кричать. «Спокойно!» — прокричала Герри. «Сейчас мы вас достанем! Не двигайтесь!» Она взяла весло, чтобы подгрести поближе. Миссис Лагарри продолжала бить руками по воде. «Хватай ее сейчас же, бенджи проорала Герри. Я наклонился, протягивая к ней руки, но прежде чем я успел дотронуться до нее, миссис Лагарри скрылась под фонтаном морских брызг. Ее как будто потопило снарядом. Я в ужасе отпрянул. До сих пор не могу избавиться от этого образа, Аннабель. Ее просто утащило в сторону, и она пропала. «Где она?» — прокричала Нина. Герри вертелась на месте. «Нет, нет, нет, нет!» Мы увидели, как по поверхности воды разлилась красная кровь. Больше миссис Лагарри мы не видели. Я рухнул на пол, задыхаясь. Я не мог дышать. Не мог двигаться. Одним глазом я заметил Бога, держащего в объятиях малышку Элис. Он повернулся в мою сторону — и посмотрел куда-то сквозь меня. Суша Лефлер вел машину, слегка отвернувшись от своего пассажира. Пакет с дневником был спрятан под его рубашкой, и он изо всех сил старался скрыть это от Рома. Но похоже, что Рома это не сильно интересовало. Он пялился в открытое окно, Ветер перебирал его вьющиеся волосы. Лефлер смог прочесть только первые несколько абзацев. Когда он попытался перевернуть страницу, она порвалась в его руках. Опасаясь, что причинит книге еще больше вреда, он засунул ее обратно в пакет. Но того, что он увидел, было достаточно. Эксперты ошибались. Были пассажиры, которые пережили крушение галактики. Сейчас он был единственным, кто знал это. Плот остался лежать на пляже. Он слишком велик и не поместился бы в полицейский джип. Поэтому Лефлер позвонил двум сотрудникам Королевских вооруженных сил, чтобы присмотрели за ним до завтра, пока он не пригонит грузовик. Вооруженные силы, по большей части, формировались из добровольцев. Он лишь надеялся, что они знают, что делают. «Остановимся ненадолго», — объявил Лефлер. «Где-нибудь перекусим, хорошо?» «Хорошо, инспектор», — ответил Ром. «Ты поди голоден, да?» «Да, инспектор». «Слушай, давай без формальностей, ладно? Тебя здесь ни в чём не подозревают». Услышав это, Ром повернулся к нему. «Разве?» «Да, ты просто обнаружил плод. Ты же ничего с ним не делал». Ром отвёл взгляд. «Не делал?» — сказал Лефлёр. «Нет, инспектор» что за диковинный зверь», — подумал Лефлёр. Северное побережье, похоже, привлекало подобных персонажей, худых, потрёпанных, ничем не занятых бродяг. Они много курят и ездят на велосипедах или таскают с собой гитару. Лефлёр часто рассуждал про себя, что это потерянные души, которые по каким-то причинам обретали свой дом на Монсеррате. Может, всё потому, что половина самого острова тоже была потеряна для людей — погребена под вулканическим пеплом. Они завернули в кафе под открытым небом, относящаяся к небольшому мотелю. Лефлер показал на столик снаружи и сказал Рому занять его. «Пойду поищу уборную», — сказал Лефлер. «Заказывай, что хочешь». Зайдя внутрь, он нажал на звонок на стойке. К нему вышла женщина средних лет с спадающими на лоб черными волосами. «Чем могу помочь?» «Послушайте», — сказал Лефлёр, понизив голос, — «мне нужен номер где-то на час». Женщина огляделась. «Для меня одного», — вздохнул Лефлёр. Женщина достала бланк для регистрации. «Заполните», — безразлично сказала она. «Я заплачу наличкой». Она отложила листок в сторону. «И ещё, у вас случайно нет бумажных полотенец?» Пару минут спустя Лефлер уже стоял посреди простой комнатки с двухместной кроватью, письменным столом, лампой, напольным вентилятором и стопкой журналов на мини-холодильнике. Он зашел в ванную, включил воду, потом достал из пакета дневник. Осторожно ополоснул его водой, всего разок, чтобы смыть грязь и избавиться от склеивающей страницы соли. Затем положил дневник на одно бумажное полотенце и промокнул другим. Вложил несколько бумажных полотенец между страницами и прижал. Спустя несколько минут у него получилось отделить обложку и перечитать первые строки. Когда мы вытащили его из воды, на нем не было ни царапины. Это первое, что я заметил. Все мы в ссадинах и синяках, а у него ничего. «Кто был этот незнакомец?» — подумал Лифлер. Он глянул на часы и осознал, что Ром ждет уже слишком долго. Последнее, что ему сейчас нужно, пробудить подозрение в этом парне. Он поставил книжку на стол в вертикальное положение, подтащил вентилятор, чтобы быстрее просушить страницы, быстро вышел из номера, заперев за собой дверь. В кафе Ром сидел за угловым столом. Перед ним стоял стакан воды со льдом. «Вы нашли, что искали, инспектор?» Лефлер сглотнул. «Что? Туалет?» «Ах, да, нашел». Он взял меню. Пора что-нибудь съесть. Море. Солнце взошло, Аннабель. Я не спал. Ждал, пока солнечного света станет достаточно, чтобы... Продолжить тебе писать. Смерть миссис Лагари все еще мучает меня, и я ни с кем здесь не могу об этом поговорить, так как могу говорить только с тобой. Я обдумывал одно воспоминание. Оно приходит ко мне теперь во всех деталях. Пару дней назад я задремал, а когда открыл глаза, увидел, как миссис Лагари расчесывает малышку Элис, проводя пальцами по ее волосам. Она делала это осторожно, неторопливо, и Элис, казалось, наслаждалась человеческим контактом. Старушка поправила девочке челку, облизала кончики пальцев и пригладила ими брови малышки. Наконец похлопала девочку по плечам, словно говоря, вот так, и Элис обняла ее. «Теперь миссис Лагари нет. Нас девять человек, оставшихся на этом плоту». Даже когда пишу эти слова, я не могу в них поверить. Что будет с нами дальше? Я сейчас понял, что не писал о том, как миссис Лагари, Элис и другие оказались на плоту в ночь крушения галактики. По правде говоря, я не особо много помню. Я так выдохся, пока забирался сюда, что, должно быть, отключился. А когда пришел в себя, то... Лежал на спине, и кто-то хлопал мне по лицу. Я поморгал и увидел коротко стриженную женщину. Она внимательно глядела на меня. «Ты бросил плавучие якоря?» — спросила Герри. Все казалось нереальным. Вопрос, обстановка, ее лицо, лица людей за ее спиной, едва освещенные тусклым лунным светом. Я узнал Жанна Филиппа и Нину из персонала. Другие были такими мокрыми и напуганными, я даже не смог определить, из какой они категории пассажиров. Я открыл рот и потряс головой, словно пытаясь очнуться от наваждения. «Якоря!» — повторила Герри. Я отрицательно помотал головой, и она быстро отошла. Я видел, как она роется в сумке с инвентарем, пока остальные помогали мне сесть. В тот момент я и понял, что нас восемь. Янис, Невин, миссис Лагарри, Нина, Герри, жан филип Бернадет, лежащая под тентом с перевязанной головой, и я. Герри отыскала плавучие якоря, два небольших тканевых парашюта желтого цвета, бросила их в воду и привязала к стропам на плоту. «Они замедлят плод, чтобы нас было проще найти», — сказала она. «Но мы уже довольно далеко отплыли». Нина плакала. Кто-то знает, что мы здесь? Яхта должна была подавать сигнал бедствия. Нужно просто ждать. «Ждать чего?» — спросила миссис Лагарри. «Самолета, вертолета, другого судна», — сказала Герри. «Надо быть начеку и запустить ракеты, если что-то увидим». Она посоветовала снять себя все холодные промокшие вещи и дала миссис Лагарри большую розовую футболку, которую прихватила перед тем, как спрыгнуть с корабля. Помню, миссис Лагарри попросила Нину расстегнуть ей платье, а потом вежливо потребовала, чтобы мы отвернулись, пока она из него выбирается. Даже на спасательной шлюпке люди стремятся сохранить свое достоинство. Взрыв произошел во время вечеринки, и один вид людей, по большей части одетых в вечерние платья и костюмы, теперь уже мокрые и изорванные, Людей, которые теперь жались друг к другу на небольшом плоту, был мрачным напоминанием о том, насколько природе плевать на все наши планы. После мы почти не разговаривали, просто вглядывались в небо, надеясь увидеть там приближающийся самолет. Никто не спал, кто-то молился. И только когда начало светать, мы увидели еще одного выжившего. Герри отыскала в спасательном наборе фонарик, и мы по очереди махали им, как сигнальным огнем. Около пяти часов утра мы услышали отдаленный крик. «Вон там!» — указала Герри. «На 20 градусов правее!» Впереди, в луче от фонаря, мужчина держался за какой-то большой обломок. Когда мы подгребли ближе, я понял, что это действительно обломок стеклопластикового корпуса яхты. Оцеплявшимся за него человеком был владелец судна Джейсон Ламберт. Я упал, пытаясь восстановить дыхание, только не он. Ламберт издал глубокий низкий стон, пока остальные через силу затаскивали на плот его тучное тело. "Это Джейсон!" вскрикнула миссис Лагари. Он перекатился на бок, и его вырвало. Гири повернулась к горизонту, где брежели первые лучи солнца. «Все внимательно смотрите туда! Сейчас у нас больше всего шансов увидеть, есть ли еще выжившие!» Когда она произнесла это слово, оно обрушилось на меня, как колокольный звон. «Выжившие!» «То есть мы выжили? И больше никто?» «Нет!» Я не мог этого принять. Должны быть другие. На каком-нибудь другом плоту, в других частях этого бушующего океана. Я подумал о Добби. Что случилось с ним? Куда он подевался? Виноват ли он в этой катастрофе? Герри вынула из рюкзака бинокль. Мы распределились по плоту и передавали его по кругу. Настал мой черед. При первом взгляде через линзы каждая крохотная волна казалась мне чем-то живым. Я готов был поклясться, что вижу дельфина или предметы, качающиеся на волнах. А потом я заметил какую-то красную точку. В океане красный цвет сложно с чем-то спутать. «Кажется, я кого-то вижу!» — закричал я. Герри взяла у меня бинокль и кивнула. Она вытащила из кармана намокший клочок бумаги, оторвала маленький уголок, потом бросила его в воду и наклонилась посмотреть. «Что вы делаете?» — спросила миссис Лагарри. «Течение», — ответила Герри. «Видите, его прибивает обратно к плоту. Что бы там ни было, его скоро принесет сюда, если мы останемся в этом положении». Она сказала нам грести руками против течения. Я наблюдал за тем как красная фигура подплывает всё ближе и ближе. Наконец Янис, который теперь держал бинокль, выпалил. Боже правый, это ребёнок. Мы перестали грести, чтобы посмотреть. Там, в первых лучах солнца, за шезлонг держалась маленькая девочка лет восьми. На ней была красная платьица, мокрые светло-каштановые волосы прилипли к голове. Ее глаза были открыты, но они совсем ничего не выражали, будто девочка спокойно чего-то ждала. Думаю, у нее был шок. «Эй! С тобой все нормально!» — закричали мы. «Эй!» А потом был тых. Герри оказалась в воде. Она доплыла до шезлонга и повернула обратно уже с девочкой, держащейся обеими руками за ее шею. Так мы и нашли Элис которая с того дня не произнесла ни слова. Когда взошло солнце и небо окрасилось в юнтарные оттенки, Гири встала и объявила. «Послушайте все! Знаю, то, что случилось с миссис Лагари, ужасно. Но нам надо перестроиться. Мы должны собраться, чтобы выжить». Я посмотрел на Бога. Я никому не рассказал о том, как он опустил руку в воду, и о том странном взгляде в мою сторону. Может, я придумываю, виновен ли он в том нападении? Какой бог стал бы так поступать? Жан-Филипп собрал все, что осталось от наших запасов. Мы потеряли бинокль, очки от солнца и, что хуже всего, часть еды. Плавучих якорей больше нет. Акулы прокусили нижнюю камеру, и теперь плод коренится и часть воды периодически захлёстывает внутрь. Кто-то постоянно должен её вычерпывать. Гири пытается понять, как заделать дыру, но для этого, возможно, придётся нырнуть под плод, а после того, что произошло, никому не хочется этого делать. «С этого момента, если к нам подплывут акулы, будем орудовать вот этим». Гири подняла в руке одно из весел. «Лупим их по морде. Сильно!» «Это их не разозлит?» — спросил Янис. «Акулы не злятся. Они атакуют только когда унюхают или почувствуют... «Хватит! Замолчите!» — закричала Нина. «Нам следует сказать что-то о миссис Лагаре. Нельзя обсуждать, что будет дальше, не попрощавшись с ней. Да что с нами творится?» Все притихли. «Правда в том, что никто из нас особо и не знал миссис Лагари. Мы никого здесь особо не знаем. Из разговоров с персоналом на галактике я слышал, что она из Индии, у нее двое детей, а ее работа связана с косметикой. Мне она нравилась, — наконец сказал я, сам не знаю почему. Потом остальные сказали, что и им она нравилась. Янис изобразил ее акцент». И пара человек хихикнули. Было как-то неправильно смеяться, но это лучше, чем всхлипывать. Возможно, смех после чьей-то смерти — это способ напомнить себе, что человек в каком-то смысле еще жив. Или что живы мы сами. «Скажи нам, что она в лучшем месте», — попросила Нина, глядя на незнакомца. «Так и есть», — ответил он. Герри почесала затылок. Она глянула на Невина, чья голова покачивалась взад-вперед, словно он пытается бороться со сном. «Невин, хочешь что-нибудь добавить?» Невин сильно зажмурился и затем открыл глаза. «Что? А! Да!» Она была приятной женщиной. Он вздохнул и почесал свою пострадавшую ногу. «Извините». Боюсь, от меня толку мало. Травмы Невина начинают вызывать опасения. Его лодыжка вывернута в неестественном положении. Запнулся о шкаф на палубе галактики. Рана на бедре, полученная от того же шкафа, выглядит плохо и не затягивается. За несколько дней она приобрела темно-красный цвет, и мы начали улавливать запах гнили. Герри думает, что внутри мог остаться кусочек металла, из-за которого началось заражение. Если так, мы ничего не сможем сделать. Ни для Невина, ни для миссис Лагарри, ни для Бернадет. Боюсь, что во всей этой ситуации мы не можем ничего, кроме как молиться и ждать смерти. Новости. Ведущий. Тайлер Брюер продолжает серию сюжетов о людях, пропавших в море после загадочного крушения галактики. В сегодняшнем десятом выпуске он расскажет о руководителе одной из британских медиаплощадок, изменившем облик современного телевидения. Журналист. Спасибо, Джим. Если вы из США, вам может быть незнакомо имя Невин Кэмпбелл, но в Великобритании едва ли найдется хоть одна популярная телепередача, к созданию которой он не приложил бы руки. В прошлом обычный сотрудник BBC он стал известен как создатель стримингового сервиса Метеор с наибольшим количеством подписчиков во всей стране. В первые месяцы существования «Метеор» Невин Кэмпбелл рисковал, занимая деньги на финансирование таких дорогостоящих проектов, как «Холм», «Клеопатра» и «Вы знакомы с Шерлоком Холмсом?» Он трижды закладывал дом и в какой-то момент стал передвигаться по Лондону на велосипеде, потому что не мог позволить себе автомобиль. Но сериалы, на которые он ставил, ждал огромный успех, и Кэмпбелл стал одним из самых крупных медийщиков Великобритании. Незадолго до его безвременной кончины издание Times of London окрестило Кэмпбелла создателем королей, стоящим в одном ряду с влиятельнейшими голливудскими бизнесменами. «Если он одобрит ваш проект, вы с большой вероятностью заработаете состояние. Если он выберет вас на роль, вы станете звездой». Дэвин Кэмпбелл родился в интеллигентной семье. Его отец — известный литературный агент сэр Дэвид Кэмпбелл, а мать — профессор права в Кембриджском университете. Со своим ростом 195 сантиметров в университете Кэмпбелл делал успехи в прыжках с шестом. Он даже хотел представлять Англию на Олимпийских играх, но занял четвертое место на отборочных соревнованиях и вылетел в одном шаге от исполнения своей мечты. Спустя несколько лет в интервью каналу CNN он скажет «Я поклялся себе больше никогда не оставаться без призовых». Невину Кэмпбеллу было 56 лет, когда Джейсон Ламберт пригласил его присоединиться к великой идее. С Ламбертом Кэмпбелл познакомился, когда заключал с ним сделку в связи с запуском платформы «Метеор». Перед началом злосчастного круиза у медийщика взяли интервью на борту «Галактики». Невин Кэмпбелл. «Знаю. Джейсон утверждает, что мы здесь, чтобы изменить мир, но, боюсь, на мой взгляд, это звучит слишком величаво. Буду рад послушать других, научиться у них чему-нибудь. Может даже загореть. Коллеги говорят, я слишком бледный из-за того, что вечно работаю». Журналист. «Кэмпбелл и его жена Фелисити развелись в 2012 году. У них осталось трое детей». На момент смерти Кэмпбелл был обручен с британской актрисой Ноэль Симпсон. Она опубликовала в Инстаграм-пост, в котором поблагодарила всех за соболезнования и попросила журналистов уважать ее право на личную жизнь в этот тяжелый момент. Море Мы пережили наш десятый день в море, душа моя. Спасибо судьбе или слепой удаче, или же Богу на борту. Честно говоря, я уже не знаю, что думать. Вчерашний день был еще одним испытанием. Почти все утро мы сидели в тишине, слушая всплески волн. Никто не хотел говорить об очевидном. Наконец, эту роль взял на себя Янис. «Как мы собираемся выживать?» — спросил он, — «если у нас больше нет воды?» Лишь одно упоминание воды вызвало во мне жажду. Я не писал тебе о жажде, Анабель, потому что чем меньше я думаю о ней, тем лучше. Но эта потребность очень сильна. Никто не думает о ней, пока не лишится возможности ее удовлетворять. И вот тогда мысли о воде поглощают все твое сознание». Губы жаждут влаги, горло деревенеет. Я пытаюсь выдавливать из себя слюну, думая о напитках, коле со льдом, холодном пиве в высоком стакане. Эти фантазии так реальны, что я прямо-таки чувствую, как жидкость касается моих зубов. Но от этого пить хочется только сильнее. Ни с чем не сравнимое мучение. Не получать единственного, чего так сильно требует твой организм. Все, что тебя заботит, — единственная мысль, где мне это достать? — Что там с солнечным опреснителем? — спросил я Герри. — В нем дырка, — она покачала головой. — Каждый раз, когда я ее заделываю, она снова открывается. Нина повернулась к Богу. Он потирал темную щетину на подбородке. «Вы можете что-нибудь сделать?» — взмолилась Нина. «Знаю, вы хотите, чтобы сначала все в вас поверили. Но разве вы не видите, как мы волнуемся?» Он прищурился на солнце. «Вы сами создаете себе волнение. Зачем нам это делать?» «Чтобы заполнить пустоту». «Пустоту от чего?» «От отсутствия веры. Нина пододвинулась ближе к мужчине. Она протянула к нему руки. «Во мне есть вера!» Жан-Филипп подобрался ближе и положил свои руки поверх ее. «Во мне тоже!» Малышка Элис подняла глаза. «Вероятно, их таких трое. Я почувствовал внезапное разделение на борту, как будто нас распределили по убеждениям. Если подумать, значительная часть мира разделена таким же образом. «Молю, помоги нам!» — прошептала Нина. «Мы так хотим пить!» Мужчина взглянул только на Элис. Потом закрыл глаза и откинулся назад. Как будто решил подремать. И это его ответ, Аннабель. «Не устаю повторять. Он приводит меня в бешенство». Но пока он спал, небо начало меняться. Лента белых облаков разрослась до больших клубов, а эти белые клубы стали сиреть и уплотняться. Вскоре они закрыли собою солнце. Через пару минут с неба полетели капли дождя. Сначала медленно, потом чаще и сильнее. Я увидел, как Ламберт запрокидывает голову, широко открыв рот, и жадно глотает капли. Невин выдохнул. «Неужели это правда?» я не сорвал с себя футболку, а за ним и Жан-Филипп, и они принялись протирать пресной водой свою покрытую солью кожу. Когда морось превратилась в мощный ливень, я услышал, как Нина рассмеялась. «Хватайте все, во что можно налить воды!» — закричала Герри. Я отыскал пластиковый контейнер, в котором был мой дневник, и вытряхнул его содержимое под тент и поспешил собирать благодатную влагу. Герри стоял черпаком Жан-Филипп держал две пустые банки и наполнял их свежим запасом воды. «Спасибо!» — кричал он в небеса. «Ох, спасибо тебе, Бонди!» Мы так наслаждались ливнем, что не заметили, сколько воды собралось на дне нашего плота. Я пододвинул колени и поскользнулся. Вода из контейнера выплеснулась на пол. «Черт бы тебя побрал! Бенжи!» — крикнул Янис. «Вставай! Наполняй его заново!» Ламберт по-прежнему открывал рот, как рыба, а Невин, лежа на спине, наклонял под нос, уперев его в свои нижние зубы так, чтобы вода стекала прямо ему в рот. Я видел, как улыбалась селис Она вся вымокла до нитки. А потом ливень прекратился так же быстро, как и начался. Тучи разошлись, и снова выглянуло солнце. Я взглянул на свой контейнер, который был почти пуст из-за моего падения. Я обернулся к Богу. Он уже не спал и наблюдал за нами. «Пусть льет дальше!» — крикнул я. «Так ты веришь, что я создал этот ливень?» — спросил он. Вопрос застал меня врасплох. Я поглядел на пустой контейнер, потом сказал. «Даже если и ты, этого было мало». «Разве не было бы достаточно и одной капли, чтобы доказать, кто я такой?» «Просто верни дождь!» — закричал Янис. «Дай нам больше воды!» Бог посмотрел вверх на редеющие облака. «Нет», — сказал он. Пять Море День двенадцатый. Дождевая вода поможет нам пережить еще несколько дней, если правильно распределим запасы. Я не хотел собрать то, что осталось на полу, но Гири запретил им, мы ведь не знаем, сколько туда попало морской воды. Рисковать не следует. Пить морскую воду может быть смертельно опасно. Это ведет к мышечным спазмам, помутнению сознания и, кто бы мог подумать, к обезвоживанию. Как это странно, Аннабель. Вокруг столько воды, и вся она непригодна для питья. У нас еще одна небольшая жертва — ручной вентилятор. Он разрядился час назад. Герри обдувала им лицо малышки Элис, когда лопасти остановились. Многие наблюдали этот момент, пара человек простонали. Ламберт застонал громче всех. «Ты растратила весь заряд», — сказал он. «Заткнись, Джейсон», — сказал Янис. Утром Герри, Янис, Нина, Ламберт и я сидели на солнце, пока Бог спал под тентом. «Мы стараемся не сидеть подолгу снаружи, солнце слишком жаркое. Но сейчас нам хотелось поговорить, пока он нас не слышит». «Вы думаете, он вызвал этот дождь?» — прошептал Янис. «Не пари чушь», — сказал Ламберт. «Мы всё ещё не знаем, как он выжил в океане», — сказала Герри. «Просто повезло, подумаешь». «Он испытывает голод и жажду, прямо как мы», — сказал я. «И спит», — добавил Янис. «Зачем Богу спать?» «А как же Бернадет?» — спросила Нина. «Это объяснить трудно», — признал Янис. «А вот и нет», — сказал Ламберт. «Что он в сущности такого сделал?» «Он вернул её к жизни?» «Ты этого не знаешь». Она могла очнуться и сама. «И днём позже умерла», — сказала Герри. «Ага», — добавил Ламберт. «В чём здесь чудо?» «Дождь мог быть совпадением», — сказал Янис. «Тогда почему до этого он ни разу не шёл?» — спросила Нина. «Но зачем Богу останавливать дождь, когда он нам так нужен?» — спросил я. «Почитайте Ветхий Завет», — презрительно усмехнулся Ламберт. «Бог капризен, жесток и мстителен». «Одна из причин, почему я никогда не обращался к религии». «Ты читал весь Ветхий Завет?» — спросила Герри. «Того, что прочитал, хватило», — буркнул Ландерт. Жан-Филипп выполз из-под тента, и мы затихли. Он хочет верить в то, что считает нужным, касательно кончины своей жены. Мы должны уважать его выбор. Между тем, боюсь, невин стал совсем плох. Он сильно бледен, и что бы мы ни делали, его рана на ноге выглядит все хуже. Час назад, когда я начал писать тебе, ты услышал, как он произносит мое имя. Его губы покрыты волдырями, а голос стал слабым и робким. «Бен — Бенджи! — прохрипел он, подзывая двумя пальцами. — Можешь подойти сюда? Я подполз к его длинному худому телу. Раненая нога в приподнятом положении лежала на борту. «Что такое, Невин?» — спросил я. «Бенджи, у меня трое детей». «Это хорошо. Я... Я видел, как ты пишешь в этом своем... Э, дневнике. Ты мог бы записать им послание от меня, понял?» Я посмотрел вниз на свою ручку и сказал. «Конечно». «Дело в том...» — Я не проводил с ними времени, сколько бы должен был. — Ничего, Невин, ещё проведёшь. Он хмыкнул и выдавил слабую улыбку. Было ясно, что он мне не поверил. — Мой младший, Александр, он хороший мальчик, малость застенчивый. — Да, и... Высокий, как я. Женился на чудесной женщине. Учительнице истории. Вроде как. Его голос ослабевал. Он отвел взгляд. Продолжай, Невин. Что я должен написать? Я пропустил их свадьбу, проскрипел он. Бизнес-встреча. Он взглянул на меня, будто бы умоляя. «Мой младший ребёнок! Я сказал ему, что ничего не могу поделать!» Его правая рука безвольно упала на грудь. «Но я мог!» Я ещё раз спросил, что написать, хотя уже знал ответ. Он моргнул. «Что мне очень жаль», — сказал он. Суша. Лефлер тихо зашел домой. Солнце уже село. Дневник лежал в его портфеле. «Жарти? Где ты был?» Патрис выглянула из кухни. На ней были джинсы и лаймовая футболка, свободно висящая на ее стройном теле. Она была босая. «Прости. Ты ушел утром, весь день не звонил?» «Ты права». «Что случилось?» «Ничего. На северное побережье выбросило какой-то мусор. Нужно было съездить и проверить. И всё равно мог бы позвонить. Ты права». Она замолчала, глядя на него. Почесала локоть. «Ну? Что-то интересное?» «Да не особо». «Я сделала ужин». «Я устал». «Стояла, всё это готовила». «Ладно, ладно». Час спустя, поужинав, Лефлёр сказал, что хочет посмотреть футбольный матч. Патрис закатила глаза. Он этого ожидал. Он подумал о тех временах, когда они были добрее друг другу, а все их разговоры были тронуты изящностью любви. Всё это утрачено под завалами смерти Лили. «Тогда я пошла наверх», — сказала Патрис. «Я недолго». «У тебя всё хорошо, жарти «Вполне». «Точно?» «Да. Если игра будет скучная, не стану досматривать». Ничего не ответив, она отвернулась и пошла на второй этаж. Лефлёр отправился в зал, нажал кнопку на телевизоре, потом аккуратно достал из портфеля записную книжку. Он понимал, что поступает неправильно, что зря взял дневник с плота. Зря не сообщил начальству, зря лгал Патрис. Он будто бы провалился в кроличью нору и теперь не мог остановиться, падая все глубже и глубже. Но внутренний голос подталкивал его продолжать, сделать следующий шаг, узнать секреты этой истории, внезапно коснувшейся его жизни. Он перечитал слова на внутренней части обложки. Любому, кто найдет этот дневник. «Никого не осталось. Простите мне мои грехи. Я люблю тебя, Аннабель де Шаппл». Кто такая Аннабель? Тот, кто написал это, надеялся, что дневник попадет к ней? Какой период времени вместили эти страницы? Кто-то сумел продержаться несколько дней, прежде чем стать жертвой океана? Или это было дольше? Недели? Месяцы?» Неожиданно зазвонил телефон, и Лефлёр подпрыгнул, как вор, застуканный на месте преступления. Он взглянул на наручные часы. «Полдесятого вечера. Воскресенье». «Да?» — неуверенно ответил он. «Вы инспектор Лефлёр?» «Кто говорит?» «Меня зовут Артур Кирш. Газета «The Miami Herald». Звоню лишь кое-что уточнить». Несколько секунд Лефлёр раздумывал. «Что вам нужно?» можете ли вы подтвердить что на монсеррате был найден спасательный плот с яхты галактика вы находили такой плод сэр Лефлёр нервно сглотнул уставился на дневник лежащий у него на коленях и повесил трубку море невин умер Вчера он стал бледен, как простыня, и постоянно погружался в беспамятство. Совсем ничего не ел. Временами он стонал так громко, что некоторые затыкали себе уши. «Что-то попало в рану», — прошептала Герри. «Металл или обо что он там распорол себе ногу? Инфекция не проходит. Если развился сепсис, то...» «Что?» — неуверенно спросил я. «Он умрёт?» — спросил Жан-Филипп. Гири опустила глаза. Мы поняли, что да. Первой его обнаружила малышка Элис. Солнце только-только встало, когда она потянула меня за футболку. Я подумал, что Дневин спит, но она подняла его руку, и та безвольно упала. Бедная Элис. Ни один ребёнок не должен нести на себе груз всего того, что она наблюдала на этом плоту. Неудивительно, что она молчит. Мы устроили небольшую церемонию. Нина прочитала молитву, мы сидели тихо, безуспешно пытаясь совместными усилиями сочинить надгробную речь. Наконец Ламберт сказал. Он был потрясным программистом. Бог поднялся на ноги. Уверен, о нём можно сказать гораздо больше. Он стоял в белой классической рубашке, в которую был одет Янис во время крушения. Бог обвёл нас всех взглядом. У Невина трое детей, — начал я. Он хотел быть хорошим отцом. «У него был приятный голос», — добавил Янис. «Помните, как он пел Джона Би?» «Любил ли он ближних?» — спросил Бог. Протягивал ли руку бедным? Был ли скромен в своих деяниях? Любил ли он меня? «Ламберт скорчил мину. Прояви уважение», — сказал он. «Все-таки человек умер». Ночью мне приснился сон. Я спал на плоту, когда меня потревожил какой-то шум. Я поднял глаза и увидел на горизонте гигантский лайнер — Огромный белый корпус испещрён иллюминаторами, а на палубах полно народу, и они машут, прямо как те толпы людей, что пребывали в Нью-Йорк на рубеже веков. Только я откуда-то знал, что это пассажир из галактики. Я услышал крики «Где вы были?» и «Мы вас искали!» В центре толпы стоял Добби с длинными волосами и улыбкой души. Он размахивал бутылкой шампанского, жестом приглашая меня присоединиться. Внезапно проснувшись, я резко сел и поморщился под лучами восходящего солнца. Горизонт был пуст. Никакого лайнера, никаких радостных пассажиров, лишь длиннейшая в мире прямая, отсюда и до небытия. Я физически ощутил, как что-то надломилось внутри. Почему-то в тот самый момент меня накрыло осознание — чудовищности смерти. Не знаю почему. Я никогда раньше не думал об этом, Аннабель. Отодвигал эту мысль в сторону. Все мы знаем, что однажды умрем, но глубоко внутри не верим в это. Мы тайно надеемся, что получим отсрочку, что медицина шагнет вперед, ученые изобретут лекарство, которое даст нам бессмертие. Конечно же, это иллюзия, способ оградиться от страха неизвестности. Но этот щит работает лишь до тех пор, пока смерть не возникнет перед тобой так ясно, что ее будет уже невозможно игнорировать. Я на этом этапе, душа моя. Моя кончина теперь не что-то далекое и туманное. Я думаю обо всех душах, потонувших вместе с галактикой. Представляю Бернадетты, Миссис Лагарри, а теперь еще и Невина. Всех их поглотило море. Если спасение не прибудет нас ждет та же участь, мы погибнем на этом плоту, или же в воде за его пределами, и одному из нас суждено наблюдать за тем, как уходят другие. Человеческие инстинкты подталкивают нас искать способы выжить, но кто захочет быть последним умирающим? Пока я думал об этом, ко мне подползла малышка Элис. Она смотрела на меня широко открытыми глазами, и в ее чертах была мягкость, какая порой бывает на лице у только что проснувшихся детей. Через минуту рядом с ней присел Бог. Он тоже смотрел на меня. От этого мне стало не по себе. «Я не нуждаюсь в компании», — сказал я. «Просто размышляю о разном». «О своей судьбе», — сказал Бог. «Вроде того». «Возможно, я могу тебе помочь?» Я искренне рассмеялся. «Зачем? Если бы я был Богом, я бы давно уже себя оставил». «Но ты не Бог», — сказал он. «А я никогда тебя не оставлю». Он скрестил пальцы у себя перед губами. «Ты знал, что когда я создавал мир, я создал два рая». «Когда ты создавал мир», — я усмехнулся. «Да», — он продолжил, — «два рая». Он указал пальцем «наверху и внизу». В определенные моменты их можно различить. Малышка Элис пристально глядела на его лицо. Почему она так его боготворит, представить не могу. Уверен, она ничего не смыслит в том, о чем он толкует. «Просто прекрати, понял?» — сказал я. «Ты не видишь, что мы здесь медленно умираем?» «Люди медленно умирают повсюду», — сказал он. «А еще они безостановочно живут. Каждую секунду, что они делают вдох, они могут узреть славу, которой я наделил землю. Нужно лишь присмотреться». Я повернулся к темно-синей воде. Честно говоря, — сказал я, — больше похоже на ад. Уверяю тебя, это не так. Ну да, ты это знаешь. Знаю. Я замолчал. А ад существует не таким, каким ты его себе представляешь. Тогда что происходит с плохими людьми после смерти? Зачем тебе знать это, Бенджамин? — спросил он, наклоняясь ко мне. «Ты не хочешь ничего мне рассказать?» Я в ярости уставился на него. «Отойди от меня», — сказал я. Шесть Море Пора написать о Добби. Ты должна знать. Мир должен знать. Скажу сразу, что не знаю, что с ним, но должно быть он мертв, как и остальные. В наш последний вечер на галактике мы с ним не говорили. После того, как я произнес слова, я не стану этого делать. Он был в ярости. Считал, что я его предал. Все потому, что он полагал, что я разделяю его гнев, так что могу понять его обиду. Но устроить взрыв на галактике было его идеей, анабель не моей. Если бы он не возник у меня на пороге прошлым летом, вскоре после того, как ты ушла от меня, я бы так и влачил свое существование, тихо ворясь в собственной обиде. добе же привык действовать. Мальчиком он спорил с нашими учителями, противостоял местным задирам, по пыльным дорогам вел за собой нашу компанию ребят на велосипедах и всегда держался впереди, первым шел на перерез устоем. Бунтарь в мальчишечей футболке, громкий, непокорный, с взъерошенными волосами, часто хмурящимся лбом и выпеченный нижней губой, будто бы его постоянно кто-то отчитывал. Они с матерью приехали в Бостон двумя годами позже, чем мы — после того, как отец Добби и мой дядя умер в Ирландии. Мне было девять, Добби одиннадцать. Помню, как его мать сказала моей, «Этого мальчишку сам черт подгоняет». Но Добби был умен, невероятно умен. Он все время читал, брал книги в библиотеке и читал их за завтраком, обедом и ужином. Он стал причиной, по которой и я полюбил чтение Аннабель, а еще писательство». Я хотел быть похожим на него. Мы устраивали небольшие состязания. Например, кто придумает самую жуткую страшилку. Он всегда побеждал. У него было более живое воображение. А еще он горел справедливостью до того, как я узнал значение этого слова. Помню однажды, когда ему было четырнадцать, Добби задал взбучку четверым ребятам постарше, которые бросались камнями в бездомного кота. Он схватил несколько металлических крышек от мусорных баков и швырял в них, крича «Вот что чувствует кот, когда в него прилетает большой камень тупицы!» Когда хулиганы разбежались, он взял кота на руки и стал другим человеком, мягким и спокойным. «Все хорошо, никто тебя не тронет», — прошептал он. «Никто в моем маленьком мирке так себя не вел. Как я им восхищался!» Он был старше всего на два года, но в том возрасте два года делают из вас лидера и последователя. Он всегда подмигивал мне при встрече и говорил с нажимом «Как делишки, бенджи Это всегда вызывало у меня улыбку, чувство, что я связан с человеком на голову выше всех в нашем небольшом районе. Мы тогда были лишь детьми, но я боготворил его». А те, кого ты боготворишь ребенком, могут еще спустя многие годы иметь над тобой власть, даже если они последние, кому тебе на самом деле стоит прислушиваться. «Эти люди свиньи, бенджи сказал Добби, когда мы впервые прочли о круизе галактики в газете. «Я готовил скрэмбл в нашей квартире в Бостоне, которую мы делились с тех пор, как он пьяным объявился у меня на пороге, распевая песню Белла Чао». Я не видел его несколько лет. За это время волосы на его висках посидели. «Думаю, могут собраться, как властители планеты, решать, как нам всем правильно жить». «Ага», — ответил я. «Не верится, что ты работаешь на этот цирк». «Это яхта Джейсона Ламберта, я работаю на ней, что поделать?» «Этот мужик не вызывает у тебя отвращения? Он заявляет, что хочет изменить мир». Но погляди, как он с вами обращается. — Да, братишка, — вздохнул я, — почему бы тебе не изменить это? Я взглянул на него. — О чём ты? — У меня есть один друг. Он замолк. Снова взял со стола газету, нашёл нужную заметку и прочёл про себя. Потом посмотрел мне прямо в глаза. Его лицо было абсолютно спокойным. — бенджи сказал он, — ты мне доверяешь?» «Да, брат», — он охмыльнулся. «Тогда мы изменим этот мир». Так все и началось. Друг Добби был тур-менеджером музыкальных групп, в том числе Fashion X, которую в вечер пятницы собирались пригласить с концертом на «Галактику». Доби много лет проработал в турах членом команды у разных артистов. Так он зарабатывал те небольшие деньги, что у него были. Он умело обращался с инструментами и любил путешествия, бешеный темп жизни. Ему нравилось быстро строить все с нуля и быстро сворачиваться. Я всегда это знал. Чего я не знал, так это то, что он собирался использовать свои связи для ужасного плана, который он уготовил и для меня». Его замысел заключался в том, чтобы уговорить друга нанять его на концерт Fashion X, заранее загрузить на Галактику всякое техническое оборудование, среди которого спрятать магнитную мину. Я тогда не знал, что такое магнитная мина Анабель. Теперь знаю, добби рассказал. Это морское взрывное устройство, которое магнитами прикрепляется к днищу судна. Водолазы-подрывники часто незаметно устанавливают ее на корпус, а затем взрывают дистанционно. Такие мины используют со времен Второй мировой. Не представляю, где доби ее достал. Получается, он пронес мину на борт вместе с остальным оборудованием. Это был вечер пятницы, последний день великой идеи. Он попросил помочь пронести кофр с ударной установкой по второй палубе. Когда мы остались наедине, Добби остановился и открыл крышку. «Гляди, братишка», — сказал он. Внутри я увидел круглый темно-зеленый предмет примерно 30 сантиметров в диаметре и 15 сантиметров высотой. «Что это?» — спросил я. «Кое-что достаточно большое, чтобы потопить всю эту яхту. А вместе с ней Джейсона Ламберта, и его богатых дружков». Я онемел от шока. Дыхание участилось. Я бросил взгляд в конец коридора. доби начал шепотом объяснять, что я должен спустить его на веревке ночью, когда галактика будет стоять на якоре, а он прикрепит мину к корпусу под водой. Я едва его слышал, в голове гудело. «Ты что такое говоришь?» — наконец пролепетал я, запинаясь. «Я никогда...» — «Бенжи, послушай!» «Знаешь, какой эффект это вызовет?» «На этой яхте есть бывший президент, миллиардеры, которые своими высокими технологиями обворовывали людей годами, банкиры, инвесторы, а вишенка на торте — этот ублюдок Ламберт, все эти так называемые владыки вселенной. Мы можем избавиться от всех разом, это станет историей. Мы войдем в историю, бенджи Я захлопнул крышку. «Добби, ты говоришь об убийстве людей!» «Людей, которые отвратительно обращаются с другими людьми», — сказал он. «Манипулируют ими, эксплуатируют, прям как Ламберт». «Ты ненавидишь его, ведь так?» «Нельзя играть в Бога». «Почему нет? Бог ничего с этим не делает!» Когда я ничего не ответил, он сжал мою руку. Понизил голос. «Давай, братишка», — сказал он. «Это наш момент». За все дерьмо, которое мы пережили в детстве. За твою мать. За анабель Когда он произнес твое имя, я сглотнул так сильно, что, казалось, мой язык вот-вот провалится в желудок. «Что будет с нами?» — пробормотал я. «Ну, мы же капитаны этой идеи!» Он надул щеки. «Капитаны идут на дно вместе с судном». «То есть... То есть...» — перебил он, взглянув на меня украдкой. «Что-то либо важно для тебя, либо нет. Ты хочешь заявить о себе? Или до конца жизни быть подстилкой, полировать троны, на которых сидят богачи?» Гул в моей голове перерос в глухие удары по вискам. Я почувствовал головокружение. «Добби», — прошептал я, — «ты хочешь... умереть?» «Это лучше, чем жизнь муравья». Лишь в этот момент Анабель я осознал, что он безумен. «Я не стану этого делать», — сказал я. Мои слова едва можно было разобрать. Он сверкнул глазами. «Я не стану этого делать», — сказал я уже громче. «Давай, братишка!» Я помотал головой. Сложно описать взгляд, которым он меня тогда наградил. Печаль, обида, неверие, как будто я совершил самое подлое на свете предательство. Он долго смотрел на меня, оттопырив нижнюю губу, как в детстве. Потом закрыл рот и прокашлялся. «Ладно», — сказал он, — «ты тот, кто ты есть». Он поднял чемодан, повернулся ко мне спиной, Потом прошел по коридору и скрылся за дверью. «Я ничего не сделал, чтобы его остановить, душа моя. Я совершенно ничего не сделал». Суша «Жарти!» — крикнула Патрис с верхнего этажа. «Кто звонил?» Лифлер вздохнул. Он надеялся, что она уже спит. «Никто!» — крикнул он в ответ. Он услышал шаги на лестнице, сунул дневник в свой портфель и прибавил звук на телевизоре. В дверном проеме возникла Патрис. «Никто не звонит на домашний воскресенье вечером», — сказала она. «Жарти, что происходит?» Он сжал ладонью лоб, словно пытаясь выжать из себя ответ. «Ладно», — сказал он. «На северное побережье вынесло не мусор, это был плод». «Что за плод?» «Спасательный», — ответил он. Она присела. На нём были... Нет. Ни тел, ни людей. Дневник он упоминать не стал. «Ты знаешь, с какого он был корабля?» «Да», — сказал он, выдохнув. «С галактики. Той яхте, которая потонула в прошлом году». «Со всеми теми богатыми людьми?» Он кивнул. «А кто сейчас звонил?» «Журналист. Из Де Майами, Хэролд». Патрис коснулась его руки. «Жарти!» «Те пассажиры в новостях говорили, что они все сразу погибли». «Верно. Тогда кто был на этом плату море. Вода сегодня густого сапфирового оттенка, а небо подернуто рябью пушистых облаков. С галактики прошло две полных недели. Еда закончилась, как и вода, которую подарил дождь. Наши души пусты, а тела слабы. Последнее время думаю о слове «спавшаяся, Аннабель», о том, как этот бог отказывается нас спасать, о том, как миссис Лагарри пыталась спасти бинокль и упала в воду, о том, что я, возможно, мог спасти всех тех людей на галактике, если бы только вовремя остановил Добби с его магнитной мины. Я думаю о том последнем вечере, после которого мы с Добби распрощались. Меня тогда изматывала головная боль, ныл желудок. На меня дважды накричал начальник за то, что я слишком медленно реагировал на просьбы гостей. Каждую свободную минуту я пытался отыскать Доби, ходил по коридорам, выглядывал за лееры. Так его и не нашел. Может, я погрузился в отрицание? Может, думал, что Доби не осуществит задуманное? Я никогда бы не подумал, что он способен убить. Гнев — да. Возмущение — да. Он мог спорить до посинения о классовой системе, богатстве, привилегиях. Но пойти на убийство... Неужели он так сильно поменялся? Или это я не способен на то, что не смогу себе представить? «Бенжи!» — я услышал голос жана Филиппа. «Уйди с солнца!» Он сидел под тентом с другими, всеми, кроме Яниса, который вылез из тени, чтобы облегчиться за борт. Теперь мы двигались очень медленно, как ползающие младенцы. «Давай, дружище», — сказал Жан-Филипп, — «ты сейчас сгоришь». Стоял полдень, худшее время, чтобы находиться на солнце. Я и не заметил, как долго там просидел. Я подтянулся к Жану-Филиппу так, чтобы скрыться в тени тента. Все сидели тихо, разложив сгоревшие и покрытые волдырями ноги между собой, как поленья, Ламберт безучастно листал автомобильный журнал. Бог поймал мой взгляд и глуповато улыбнулся. Я отвернулся и увидел, как Янис стоит на коленях и неотрывно смотрит в небо. — Боже мой! — пробормотал он. — Не двигайтесь! — Что? — спросила Нина. «Птица — Птица! Мы вытаращили глаза. — Птица? — Нина встала посмотреть, но Герри выставила перед ней руку и жестом приказала молчать. Мы услышали слабый шелест крыльев. Потом на тенте возникла тень. Ноги птицы двигались прямо над нами. — Бенжи, — прошептал Янис, — она идет к краю. Я уставился на него и развел руками. Что он от меня хотел? — Когда скажу, тянись хватай. — Что? ты ближе всех ты должен ее схватить зачем потому что это еда я почувствовал что потею я ощущал на себе взгляды остальных ламберт скорчил недовольную рожу хватай эту вонючую птицу сказал он я не могу можешь хватай ее бенджи пожалуйста сказала нина «Она идет к краю!» — сказал Янис тихим и ровным голосом. «Когда я скажу, хватай ее за ноги!» Я оцепенел от ужаса. «Готовься!» Я поднял руки к полотну. Я попытался представить, как выглядит эта птица. Молил о том, чтобы она улетела, спасла себя, спасла меня! «Подходит!» — сказал Янис. «Спокойно, Бенджи», — сказала Герри справишься», — сказал Жан-Филипп. «Я не хочу», — прошептал я. «Просто схвати», — сказал Ламберт. Мои руки тряслись. «Сейчас», — сказал Янис. «Стой! Давай, бенджи нет «Нет-нет-нет», — простонал я, взметнув, однако, руки вверх, обхватил ноги птицы, потянул вниз и прижал к полу. Пальцами ощутил маленькие узловатые когти и крепко сжал их». Птица пискнула безумно, колотя крыльями. Я выпал из тени тента, перья хлистали меня по подбородку, а длинное белое тело отчаянно пыталось вырваться, изгибаясь, дергаясь, клюя мои пальцы. Я ужесточил хватку и зажмурился. «Что мне делать?» — закричал я. «Убей ее!» — проорал Ламберт. «Я не могу! Не могу!» Писк сводил меня с ума. «Смилуйся!» — будто бы кричала птица. «Отпусти меня!» «Прости! Прости! Не отпускай! бенджи Простите!» В следующую секунду Янис уже лежал на мне. Он поймал голову птицы и решительно повернул. Щелчок — и птица умерла. Ее перья сыпались мне на грудь, слезы катились по моим щекам, я взглянул на мертвое создание, взглянул на Яниса на всех остальных, включая человека, который свал себя Богом. И все, что я смог выпалить, было... Зачем? Новости Ведущий В сегодняшнем двенадцатом сюжете Тайлер Брюэр расскажет о еще одной жертве затонувшей галактики, подающим надежды молодом пасле, жизнь оборвалась так рано. Журналист. Янис Майкл Пападапулус родился в пригороде Афин в 1986 году. Его отец в свое время занимал должность премьер-министра. Мать была известной оперной певицей. В детстве Янис много путешествовал, учился в престижной подготовительной школе Чоут в Коннектикуте, затем поступил в Принстонский университет и по окончании остался в Штатах, чтобы получить степень магистра делового администрирования в Гарварде. Пападапулус стал узнаваем после того, как основал несколько направлений бизнеса в Греции и запустил самый известный в стране сервис по бронированию отелей. Слава обрушилась на Яниса после того, как журнал people в специальном выпуске о зарубежных знаменитостях назвал его «самым сексуальным греком на Земле». Он снялся в двух малоизвестных фильмах и стал частым гостем на светских вечеринках на Лазурном берегу Ибице, и острове сент бард Когда я несу исполнилось 30 лет, его отец, Георгиос Пападаполус, настоял на том, чтобы сын вернулся в Грецию и взялся за ум. Георгиос Пападаполус. «Мой сын очень способный. Даже ребенком он мог решать сложные математические уравнения в уме. Я решил, если он сфокусируется, например, на экономике... То, учитывая его врожденные лидерские качества он сможет оказать большую услугу своей стране журналист год спустя я не победил на своих первых выборах в парламент» по большей части благодаря своей славе. А через несколько лет, несмотря на возражения других членов правительства, был назначен постоянным представителем Греции при ООН и стал самым молодым политиком в истории Греции, получившим этот статус. Критики утверждали, что это назначение было политической услугой его отцу. Но Янис стал достойным представителем и посодействовал заключению нескольких международных сделок, позволивших вывести Грецию из серьез финансового кризиса. В 34-е Янис Попадаполус стал самым юным гостем Джейсона Ламберта в путешествии Великой Идеи. Он объявлен погибшим. Его недолгая жизнь и блестящие карьерные перспективы стали жертвой трагического события, произошедшего в океане той роковой ночью. море наш семнадцатый день здесь время близится к полуночи прости ангел мой до этого момента я не мог тебе написать с тех пор как Янис не свернул тую птицу шею я живу как в тумане не знаю почему это событие так на меня повлияло не могу выкинуть его из головы все тело окаменело я едва могу заставить себя сесть Тебе, возможно, хочется знать, что происходило дальше? Ничего. По крайней мере, в следующие несколько минут. Никто на плоту не представлял, что нам делать с этой мёртвой птицей. Мы просто глядели друг на друга. Наконец заговорил Жан-Филипп. «Мисс Гэри», — произнёс он тихо, «можете передать мне нож». И он начал разделывать птицу. Отрезал крылья, голову. Нина поморщилась и спросила, разбирается ли Жан-Филипп в том, что делает. Он ответил, что да. Он уже занимался этим в детстве на Гаити. Обычно разделывал куриц, но разница невелика. Было видно, что ему неприятно это делать. Возможно, и в детстве его тоже не сильно радовало это занятие. Мы отодвинулись, когда брызнула кровь и вывалились внутренности птицы. В конце концов жан филип отрезал грудку, самую мясистую часть, и разрезал на длинные кусочки. Сказал каждому взять по одному. «Мы будем есть её сырой?» — спросил Ламберт. «Можешь высушить на солнце», — сказал Янис, беря кусок. «Если готов подождать два дня». Янис принялся жевать. Нина отвернулась. Герри взяла кусок и передала его маленькой Элис. Та уже по обыкновению отдала его Богу, поэтому Герри протянула ей еще один кусок. Вскоре все они жевали, усиленно двигая челюстями. «Я не смог себя заставить». «Давай, Бенжи», — сказал Жан-Филипп, — «ты должен поесть». Я помотал головой. «Не кори себя за убийство этой птицы. Ты сделал это ради всех нас». Я посмотрел на него, глаза наполнились слезами. Если бы только он знал правду, что я ничего ради них не сделал, причем тогда, когда это было действительно важно. Я бросил взгляд на Бога, который жевал свой кусок, и все это время смотрел на меня. Он доел и улыбнулся. — Я рядом, Бенджамин, — сказал он. — В любое время, если захочешь поговорить. «Сегодня вечером, сразу после заката, я заметил, что Нина с Янисом сидят близко друг к другу. На нашем плоту не так уж значимо, с кем ты сидишь, учитывая его компактность. Ты всегда на кого-то опираешься. Удивительно, как быстро мы привыкли к тесному пространству. Сгибать спины, давая друг другу проход, пододвигать ноги, чтобы другой человек мог размяться». Ламберт, Гири и Янис наверняка привыкли к огромным комнатам в огромных домах. Должно быть для них это странно — не иметь собственной площади. И все же Нина с Янисом сидели близко не из практических причин. Они составляли друг другу компанию. Рука Яниса лежала на борту позади Нины. В какой-то момент она положила голову ему на плечо. Длинные ручейки ее волос стекали на его грудь. Он сжал ее плечо и поцеловал ее в лоб. Я машинально отвернулся, то ли из уважения к их личному пространству, то ли из зависти, трудно сказать. Да, нам дерёт горло жажда, наши желудки рычат от голода, и все же больше всего мы жаждем утешения, нежных объятий. Кого-то, кто прошепчет, все хорошо, все нормально. Быть может, Нина и я не собретают это утешение друг в друге. Я обретаю его в написании этих страниц, Аннабель. В мыслях, перетекающих из мозга в пальцы, а потом в ручку и на бумагу. К тебе. Я обретаю его в тебе. Сейчас уже очевидно, что я умру в этих водах. И если так, я хочу, чтобы мир прочитал несколько абзацев обо мне и о моей жизни. У меня нет причин ждать, что именно так и будет. Но когда все твои большие надежды тают, начинаешь хвататься за малые. Кто знает, может, эта история все же увидит свет. Что ж, вот вам краткий пересказ моей жизни. Я единственный ребенок в семье. Родился в графстве Донагол в Ирландии, в маленьком северном городке Карндоне, Совсем недалеко от места, где смешиваются воды Гибридского моря и Атлантического океана. Моя мать, как и многие ирландцы, в детстве любила играть в гольф на поле недалеко от дома. Она была так хороша, что в 18 лет победила в местном турнире и получила в награду билет и поездку на открытый чемпионат по гольфу в Шотландию. Как я узнал позже, там она познакомилась с моим отцом. Их близость, плодом которой явился я, была недолгой. После мать не видела его много лет. Через девять месяцев родился я. Мама никогда не называла имени отца, сколько бы я ни просил. И больше никогда не играла в гольф. Порой ребенком я слышал, как она поздно ночью на кухне спорит с каким-то мужчиной с низким голосом и думал, что, возможно, это и есть мой отец. Но это был лишь ее бывший возлюбленный, который мог бы однажды жениться на ней — если бы она не укатила тогда на неделю в Шотландию и не сгубила себя. Он кричал это снова и снова. Я слушал это, вжимаясь лицом в подушку, и навсегда устыдился факта своего появления на свет. У меня была тетя Эмилия, мать Добби, и дядя Кахал, ее муж. Однажды утром, когда мне было семь, Они отвезли нас с матерью в аэропорт Донагола, где лишь недавно залили асфальтом грунтовую взлетно-посадочную полосу. Мы передали наш чемодан носильщику. И улетели. Когда мы прибыли в Бостон, его заметало снегом. Мы не понимали местного акцента и были поражены количеством машин и рекламных счетов. Данкин-Донатс, Макдоналдс, различные виды пива, Наша квартира располагалась в двух шагах от итальянской пекарни, а когда мать получила работу на шинном заводе, меня отправили в школу. В городскую. Я сильно отставал в учебе. Учителя были старыми и отстраненными. Когда в конце дня звенел последний звонок, они, как и я, вздыхали от облегчения. Никогда не понимал, почему моя мать выбрала этот город, да и в целом Америку, пока однажды не пришел домой из школы и не застал ее перед зеркалом в облегающем серебристом платье, которое я никогда прежде не видел. Она уложила волосы, накрасилась и выглядела почти как незнакомка, так сильно меня поразила ее внезапная красота. Я спросил, куда она собирается, а она просто ответила «Пора, Бенджамин». И я спросил «Пора что?» А она сказала «Пора встретиться с твоим отцом». Я не понял, что она имеет в виду, что ты по-прежнему оставались для меня загадочной страной, и в моем детском воображении она должна была поехать куда-то за город на высокий холм, где в одиноких комнатах отцы ждут возвращения своих потерянных невест. Она пойдет к человеку за стойкой информации. Он громко крикнет ее имя толпе волнующихся мужчин. Один из них, красивый, сильный, с темной щетиной, встанет и крикнет «Да, это я!» и бросится обнимать мою мать, счастливый, что его молитвы были услышаны. Но все было не так. Кем бы ни был тот человек, он не был рад моей матери. В тот вечер я проснулся от того, что она крушила свою комнату, и когда я вбежал, то застал ее разрезающей ножницами то самое серебристое платье. Макияж потек от слез, помада размазалась, и, увидев меня, она закричала «Уходи! Уходи!» Я понимал, что это лишь отголосок реакции на нее, моего отца. Она почти ничего мне о нем не рассказала. Я узнал, что он богат и живет в собственном доме в районе Бикон-Хилл. Мать уверяла, что я ему не небезразличен, но я понял, что это ложь. Когда она произносила эти слова, я видел по ее глазам что ее сердце разбито. В тот момент я осознал, что она всю мою жизнь готовилась к сегодняшнему вечеру, хотела склеить нас, сделать одной семьей, исцелить саму себя, а ее отшили. И это, по моим соображениям, навсегда закрепило за моим отцом статус мерзавца, а за мной статус внебрачного ребенка. Мать во многом была противоречивой натурой. Худая и хрупкая, она, однако, сумела обрубить все корни и перевести нас в совершенно чужую страну. Когда ее долгожданное свидание обернулось провалом, она сделала то, что должна была. Неустанно трудилась на шинном заводе, брала дополнительные смены, работала в выходные. Клянусь, в ней была выносливость, достойная сразу пяти мужчин. Но однажды она упала с подмостя и так сильно повредила спину, что не могла ходить. Чтобы не выплачивать большую сумму, руководство завода заявило в суде, что она пострадала из-за собственной халатности. Никогда в жизни моя мать не была халатной. После этого внутри нее что-то сломалось. Она смотрела телевизор с выключенным звуком. Иногда целыми днями ничего не ела. Она никогда не говорила о несчастном случае на заводе или о том, что тогда произошло между ней и отцом, но было ясно что её великий план лучшей жизни в конечном счёте провалился. И этот провал витал в воздухе на нашей крохотной кухне, где мы ели, и в нашей тускло-зелёной ванной. Он ощущался в облупливающейся краске и выцветших коврах наших спален. Временами, когда мы ходили гулять, и я катил перед собой её кресло-коляску, она начинала плакать безо всяких причин, когда кто-то проходил мимо с собакой, или когда дети играли в бейсбол. Я всегда чувствовал, что она смотрит на вещи и видит в них что-то свое. Со сломленными людьми так бывает. Совет, который она давала мне чаще всего — найди в своей жизни единственного человека, которому ты сможешь доверять. Она была для меня таким человеком во времена моего беспокойного детства, и я старался быть для нее таким в ее последние годы. После ее смерти я ощущал постоянную тяжесть, затрудненное дыхание, сгорбленные плечи. Я боялся, что заболел. Теперь я понимаю, что это был груз любви, которая не имела выхода. И я носил эту любовь, ходил по миру в поисках приюта для неё но не находил ни нужного места, ни человека, пока не нашел тебя». «Я во многих смыслах бедный человек, Аннабель. Если подумать, возможно, даже невезучий. Но мне повезло в самом важном. В тот вечер после фейерверков ты назвала мне свое имя, а я тебе свое. И ты посмотрела на меня широко распахнутыми глазами и сказала, «Бенджамин Кирни, хочешь как-нибудь сводить меня на свидание?» Я был так переполнен эмоциями, что не смог ничего ответить. Кажется, тебя это позабавило. Ты встала, улыбаясь, и сказала, «Ну, может, однажды и сводишь». В сравнении с этим, остальная часть моей жизни не имеет большого значения. Где я работал, в каком районе жил, какие взгляды имел на определенные вещи. У меня была ты, Аннабель. Только ты. Я приближаюсь к концу страницы и вдруг понимаю, что могу подвести итоги своей жизни до того, как дойду до последней строчки. Я прожил 37 лет на этой земле, и большую часть из них был дураком. В конце концов, я подвел тебя, чего всегда и боялся. Прости меня за все». суша. Лефлёр залпом проглотил остатки кофе и заглушил двигатель своего джипа. Стояло безоблачное утро, синоптики предвещали жаркий солнечный день. С портфелем в руках, подходя к главному входу в участок, он уже высчитывал, сколько времени сможет выкроить сегодня на чтение дневника. Он едва начал, когда его прервала Патрис, но прочёл достаточно, чтобы понять, что нечто странное произошло на том плоту, когда пассажиры увидели в океане мужчину. Нина коснулась его плеча и сказала, «Что ж, благодарите Бога, что мы вас нашли». И тогда человек, наконец, заговорил. «Я и есть Бог», — прошептал он. Лефлера озадачивала даже само существование этой записной книжки и все вопросы, которые сразу же возникали по поводу крушения галактики но теперь ему не терпелось узнать реакцию пассажиров на заявление самопровозглашенного Бога. У него самого был длинный список вещей, которые он бы обсудил с Богом, если бы когда-нибудь его встретил, и Богу вряд ли бы понравились его вопросы. Входя в участок, Лефлер подумал о Роме. Он велел ему прийти к полудню. Когда инспектор толкнул входную дверь и зашел в помещение, Находившиеся там два человека быстро поднялись с мест. Один из них был довольно крупный мужчина в темно-синем костюме и рубашке без галстука. Второго Лефлер узнал сразу. Его начальник — Леонард Спрейк, комиссар. — Жарти, нужно поговорить, — сказал Спрейк. Лефлер нервно сглотнул. — В моем кабинете, — сказал он, — и мысленно отругал себя за оборонительный тон. Спрейк был тучным стариком, лысым и бородатым. Он больше десяти лет занимал этот пост. Обычно они с Лефлёром пересекались в главном управлении раз в пару месяцев. Сегодня он приехал в участок Лефлёра впервые. — Я правильно понимаю, что ты нашёл спасательный плод с галактики, — начал он. Лефлёр кивнул. — Я как раз дописывал отчёт. — Где? — перебил другой мужчина. «Прошу прощения, где вы нашли плод?» Лефлёр выдавил улыбку. «Извините, я не услышал вашего имени». «Где?» — рявкнул мужчина. «Скажи ему, Жарти». «На северном побережье», — сказал Лефлёр. «Маргарита Бэй». «Он ещё там?» «Да, я сказал местным, но мужчина сорвался с места и направился к двери». «За мной!» — бросил он через плечо. Лефлёр повернулся к Спрейгу. «Какого чёрта творится?» – прошептал он. «Кто этот мужик?» «Он работает на Джейсона Ламберта», – сказал Спрейг. Он выразительно потёр пальцами. Дело в деньгах. Семь Новости Ведущий Сегодня Тайлер Брюер завершает серию репортажей о пассажирах галактики именем известной пловчихи, чья жизнь трагически оборвалась при крушении яхты. Журналист. Спасибо, Джим. Вода была для Герри риц родной стихией. С трех лет она плавала в бассейне недалеко от дома в Мишен-Вьяхо в Калифорнии. Ей не исполнилось и десяти, когда она стала участвовать в национальных соревнованиях. Выросшая в семье матери инструктора по плаванию и отца океанолога, девочка, как она сама себя называла, постоянная обитательница бассейнов, в 19 лет попала в Олимпийскую сборную США по плаванию. На Олимпийских играх в Сиднее она завоевала золотую медаль в плавании брасом и два серебра в комбинированной эстафете. Четыре года спустя вновь вошла в сборную и получила серебряную медаль в Афинах, после чего покинула большой спорт и год провела в статусе посла доброй воли в программе по всемирной борьбе с голодом. В 26 лет Рид поступила в медицинскую школу, но отчислилась после двух семестров учебы. Заявив, что ей не сидится без состязательных видов спорта, она год пробыла частью команды на яхте «Афина» и принимала участие в регате «Кубок Америки». Позже рит совместно с сетью фитнес-клубов стала выпускать линейку спортивных товаров waterworks выросшую в успешный самостоятельный бизнес взъирошенные светлые волосы рит ее ум и в некоторой степени язвительная натура собирали вокруг нее немало поклонников рит стала лицом рекламных кампаний своей waterworks хотя гири рит не была замужем и не имела детей она часто высказывалась о том как важно с детства учить детей плаванию «Боязнь воды — одна из самых ранних наших фобий», — объяснила она однажды. «Чем быстрее мы ее преодолеем, тем быстрее поймем, как побороть другие страхи». Рид было 39 лет, когда она в числе еще четырех десятков человек пропала без вести после крушения галактики. «Герри вела за собой и вдохновляла тысячи девушек», — говорит Юэн Рос, представитель Олимпийской сборной США по плаванию. Она была человеком, которого хочешь иметь в своей команде, как в бассейне, так и в жизни. Ее гибель — настоящая трагедия. Море Моя дорогая анабель с моих последних слов к тебе прошло много дней. Слабость одолела мое тело и душу. Я едва могу держать ручку. Произошло много событий, и с некоторыми из них я все еще не могу смириться. Девятнадцатый день голод и жажда взяли над нами верх. Мы съели все части птицы, годившиеся в пищу. Герри пыталась рыбачить на комочке мяса. Смастерила крючок из маленькой косточки крыла и бросила леску в воду несмотря на изможденность все наклонились посмотреть что будет а потом я не скрикнул смотрите далеко в небе теснились серые тучи проливаясь в океан воронкообразной чернотой дождь прошептала герри ее голос ослаб от обезвоживания от мысли о пресной воде мы оживились но тут пришли резкие порывы ветра волны разрослись Мы вставали и падали, и вставали, и падали с громкими хлопками одно плота. «Держитесь за что-нибудь!» — крикнул Янис. Герри, Бог и я вцепились руками во внутренние веревки по бортам. Ламберт залез под тент, как и Нина, Элис и Жан-Филипп. Плот подпрыгивал, как безумный аттракцион. Нас так не мотало с ночи затопления галактики. Небо потемнело, мы резко встали. Я увидел, как Герри смотрит мне за плечо — Ее глаза расширились. «Держись, бенджи закричала она. Я обернулся как раз вовремя, чтобы увидеть надвигающуюся гигантскую волну, словно морское чудище разевает свою пасть. Нас затащило в водоворот, плотно кренился, чудом не перевернувшись. Потом на нас обрушилась лавина пенистой воды, я, что было сил, держался за веревку». Сквозь бурлящий хаос я заметил, как чье-то тело подлетело на плоту и перевалилось через борт. «Нина!» — я услышал крик Яниса. Прошла секунда. Две. Три. Мы выровнялись. Я услыхал голос Нины сквозь шум волны. Она звала на помощь. «Но где же она?» «Вон!» — крикнула Герри. «Слева!» Прежде чем я успел отреагировать, Янис бросился в воду и поплыл к ней. «Нет, Янис!» — заорал я. Нас снова приподняло в водовороте. На плот обрушилась стена воды. Я бешено протер глаза. Вдалеке голова Нины показывалась над водой и исчезала. Она была уже метрах в двадцати от нас. Очередная волна врезалась в плот. Я увидел, что Герри пытается грести. Подполз к ней и крикнул «Давай, второе весло!» «Еще волна!» «И снова белый душ!» «Где они?» — прокричал я, вытирая глаза. «Куда они делись?» «Вон там!» — крикнул Жан-Филипп. Теперь они были справа от нас, но продолжали удаляться от плота. Я видел, как Янис наконец схватил Нину. Видел, как они вцепились друг в друга. Вместе они уходили под воду и выныривали. Потом по нам ударила новая волна. Потом еще. А после я потерял их из вида. «Герри!» — крикнул я. «Что нам делать?» «Грести!» — проорала она. «Куда?» Она повертела головой. Впервые ей нечего было ответить, потому что ответа попросту не существовало. Яни с Инина пропали. Я неистово греб. То же делала и Герри, вонзая весло в обрушивающиеся со всех сторон волны. Почти ничего не было видно. Я понимал лишь, что мы вращаем плод, как музыкальную пластинку в проигрывателе. Мы так их и не нашли. Спустя десять минут мои ослабленные мышцы гудели от боли. Я рухнул на спину и проревел «Нет!» И меня захлестнула очередная волна, как будто пытаясь заткнуть. Ветер завывал. На дне плота было почти по колено воды. Остальные держались за веревки и глядели на горизонт, избегая смотреть друг на друга. Еще двоих забрало море. Еще двое мертвы. Мне казалось, я слышу бахвальство в меня реве океана. «Вам не убежать! Я заберу всех!» Несколько часов мы молчали. Шторм закончился, дождя так и не случилось. А солнце вернулось утром, как неутомимый демон, заступающий на дневную смену. Мы пялились на собственные ноги. «А что говорить?» Пятеро с этого плота погибли. Еще десятки утонули в ночь крушения яхты. Океан забирал нас одного за другим. Ламберт периодически мямлил что-то невнятное о телефонных звонках и бормотал. «Охрану! Позовите охрану!» Бессвязный бред. Я не обращал внимания. Малышка Элис сидела, прижавшись к Герри, и сжимала ее руку. Я думал о том утре, когда миссис лагари расчесывала Элису волосы, облизывала пальцы и приглаживала ей брови, и они обе улыбались и обнимались. Казалось, с того момента прошли годы. А Нина? Бедная Нина. С момента, как я встретил ее на галактике, у меня сложилось впечатление, что она верит в лучшее в людях. И теперь она встретила смерть, поверив в то, что незнакомец на борту спасет ее. Он не спас. Он ничего не сделал. Какие еще доказательства нам нужны, чтобы понять, что это все спектакль? Однажды она рассказала мне, что спрашивала Бога о молитвах. Он сказал, что отвечает на все молитвы, но иногда ответ нет. Полагаю, Нина получила ответ нет. Это приводит меня в бешенство. Когда я смотрю на этого человека, он глядит на меня в ответ с безмятежным выражением лица. Не представляю, что он чувствует или думает, Аннабель. Чувствует ли и думает ли вообще? Когда у нас была еда, он ел. Когда была вода, пил. Его кожа раздражена и покрыта волдырями, как и у нас. Лицо осунулось и впало с момента, как мы его нашли. Но он не произносит жалоб, не выглядит страдающим. Может, заблуждение — его лучший союзник? Все мы ищем того, кто нас спасет. Он же думает, что спаситель — он сам. Вчера утром, проснувшись, я обнаружил, что Гири возится с комплектом для ремонта плота. «Что делаешь?» — пробормотал я. «Я должна попробовать починить плод, Бенжи», — сказала она. «У нас недостаточно людей, чтобы вычерпывать воду. Мы тонем». Я вяло кивнул. После той атаки акул, прокусивших нижнюю камеру, Кто-то должен был постоянно вычерпывать воду с покосившейся стороны. Это бесконечная и выматывающая работа, которую мы выдерживали только потому, что нас было много. Но Ламберт черпает медленно, да и вообще последнее время он этим не занимался. Малышка Элис пытается, но быстро устает. Остаемся только я, Герри, Жан-Филипп и Бог. Даже вместе у нас уже недостаточно сил на это. «Акулы, мисс Гэри», — запротестовал Жан-Филипп, — «что если они вернутся?» Гэри вручила ему весло, потом дала еще одно мне. «Лупи со всей мочи», — сказала она. А увидев мою реакцию, понизила голос. «Бенжи, у нас нет выбора». Мы подождали, пока солнце не поднимется высоко. В это время акулы реже всего отправляются на поиски добычи. Мы с Жаном Филиппом с двух сторон склонились над водой с вёслами наготове, как два вымотанных стража. И Герри сделала вдох и спрыгнула в воду. В следующие полчаса мы чувствовали себя жертвами, затаившимися в мрачном доме в ожидании, когда убийца проявит себя. Все молчали, глаза рыскали по поверхности. Герри то всплывала, то ныряла обратно, то снова показывалось на поверхности. Она отыскала прокол, сказала, что он небольшой, но под водой от клея и заплаток никакого толку. «Попытаюсь залить герметиком и прошить», — сказала она. И снова мы неотрывно смотрели на воду. Через двадцать минут Герри сказала, что сделала все, что смогла, а потом опять скрылась под водой. «А сейчас зачем?» — спросил я. Она вынырнула с полными руками водорослей и рачков — Бросила их на плот и мы втащили ее внутрь. «Там целая экосистема на днище плота», — выдохнула она. «Усоноги, саргассум. Я видела рыбу, но она слишком быстро уплыла. Она питается тем, что растет на днище». «Это же хорошо?» — спросил я. «Рыба. Может, мы сумеем поймать одну?» «Да». Она кивнула, по-прежнему пытаясь отдышаться, но... У акул та же цель. Что ж, Аннабель, сейчас расскажу тебе еще одну вещь, а потом отдохну. Ведение дневника отнимает много сил. Формулирование мыслей, размышление о чем-то, кроме воды и еды. Я помогал Гере подкачать отремонтированную камеру. Это заняло час. Потом мы оба рухнули под тент. Даже такое простое действие ужасно выматывает. И все же. Вчера ночью на нас не зашла благодать. Мы столкнулись с чем-то неземным. Это случилось после полуночи. Сквозь сон я почувствовал что-то, как будто кто-то включил свет. Я услышал вздох, открыл глаза и созерцал удивительно прекрасное зрелище. Весь океан светился. Пятнышки в толще освещали воду, как миллион маленьких лампочек, окрашивая ее в бело-голубые диснейлендовские тона до самого горизонта. Океан был совершенно спокойным, словно пришвартовался на одном месте, и казалось, будто ты смотришь на полотно из сверкающих стеклышек. Было так красиво, что я подумал, не закончилась ли моя жизнь и не оказался ли я на том свете. «Что это?» — прошептал Жан-Филипп. «Динофлагеляты», — сказала Герри. «Это что-то вроде планктона. Они светятся, когда их беспокоят». Она замолчала. «Обычно их не бывает так много далеко от берега». «За всю мою жизнь восхитился Жан-Филипп. Я не видел ничего подобного». «Я глянул на Бога. Малышка Элис спала рядом с ним. «Просыпайся, дитя», — захотелось сказать мне. «Взгляни на нечто потрясающее до того, как умрешь». Я этого не сделал. На самом деле я почти не шевелился. Просто не мог. В тот момент я ощущал свою личную незначительность на нашей огромной планете гораздо сильнее, чем когда-либо. Сколько тратишь усилий, чтобы почувствовать себя большим в этом мире — А для того, чтобы понять, что ты песчинка, нужно просто оказаться в океане. пенджи прошептал Жан-Филипп, — «как думаешь, это Бог создал?» «Наш Бог», — прошептал я. «Да». «Нет, Жан-Филипп, не думаю, что это он». Я видел, как голубое свечение отражается в его зрачках. Что-то же должно было это создать. «Что-то», — ответил я, — «что-то грандиозное», — добавил он. И улыбнулся. плот мягко покачивался на воде. На следующее утро жана Филиппа не стало. Суша Лефлер с комиссаром Спрейгом наблюдали за тем, как человек в синем пиджаке подходит к оранжевому плоту. Лиффлёр нервно пошевелил ногами в песке. «Он ведь никак не может знать о дневнике, да?» «Как думаешь, кто-нибудь с галактики добрался до плата спросил Спрейк. «Кто знает», — сказал Лиффлёр. «Скверный способ умереть, это уж точно». «Ага». У Лиффлёра зазвонил мобильный. Он глянул на дисплей. «Из моего участка», — сказал он. Он отвернулся и поднёс телефон к уху, поглядывая на мужчину рядом с платом. «Катрина», — ответил он, понизив голос, — «я сейчас занят». «Тебя тут мужчина ждёт», — сказала помощница. «Уже довольно давно». Лифлёр глянул на часы. «Чёрт подери! Ром!» Он же сказал ему явиться к полудню. Лифлёр наблюдал за тем, как мужчина в синем пиджаке наклоняется внутрь плата и проводит рукой по бортам, Недалеко от места, с теперь уже пустым карманом. Он что, замер? Заметил что-то? «Жарти! Жарти!» — позвала Катрина. «А?» Он попросил дать ему конверт. «Ничего?» «Да-да, пусть», — пробормотал Лефлёр. Мужчина выпрямился. «Мы должны перевести его отсюда!» — крикнул он. «Можете пригнать грузовик?» «Сейчас!» — крикнул в ответ Спрейк. Он показал в сторону Лефлёра. «Мне пора, Катрина», — сказал Лефлёр. «Скажи Рому, чтобы никуда не уходил». Восемь. Море. Вот что я обнаружил в моём дневнике в то утро, когда исчез Жан-Филипп. Дорогой Бенжи, Пока ты спишь, я много думал. Потянулся к воде, чтобы потрогать голубой свет. И неожиданно увидел большую рыбу. Она плавала так близко к плоту. Я беру весло и жду. Она подплывает ближе, и я бью с силой. Точное попадание. Она перестала двигаться, и я ее схватил. Я счастлив, и теперь ее можно съесть. Но мне грустно, что я ее убил. Я больше не хочу быть в этом мире, Бенжи, в мире, где нужно отбирать. Пусть последнее, что я сделаю, отдам. Ты и остальные, пожалуйста, съешьте рыбу. Живите. Я хочу быть с моей Бернадет. Я знаю, что она в лучшем месте. Думаю, этой ночью она позволила мне увидеть рай. Она говорит, что Бог ждет меня. Молюсь о том, чтобы ты вернулся домой. Оставляю рыбу в сумке. Пусть Господь оберегает тебя, дружище. Я закрыл записную книжку и опустил голову. Я плакал так сильно, что заболела в груди, но глаза остались сухими, как пыль. Вот настолько пустым я стал, Аннабель. У меня не осталось даже слез. Это было вчера. Когда я сказал Герри, она взяла дневник, прочла, написанная Жан-Филиппом, потом вернула мне его и направилась прямо к сумке для выживания. Рыба была большой, как и обещал Жан-Филипп. «Дорада», — сказала Герри. Она ножом быстро разделала ее на съедобное, полезное и остальное. Какую-то часть мы впятером съели сразу. Впятером? Неужели это правда так? Потом Герри подвесила оставшиеся кусочки на леску. Они высушатся на солнце и будут нашей пищей в следующие день-два. Я неотрывно смотрел на эти кусочки и скорбел по Жану Филиппу, когда Бог подполз ближе, сел и оперся спиной на борт. Копна волос на его голове была мокрой и блестящей, а темная борода стала гуще. «Ты знал о жане Филиппе?» — прошептал я. «Я знаю обо всем. Как ты позволил ему отнять собственную жизнь? Почему ты его не отговорил?» Он посмотрел мне прямо в глаза. «А ты почему?» Я затрясся от гнева. «Я? Я не мог! Я не знал! Это решение он принял сам!» «Верно», — сказал Бог мягко. «Он принял его сам». Я злобно уставился на него, на этого заносчивого, живущего в собственных иллюзиях незнакомца, которому доставляло удовольствие вести себя так, словно он управляет миром. В тот момент я не испытывал ничего, кроме презрения. «Если бы действительно был Богом, — выпалил я, — ты бы его остановил». Он посмотрел на воду и покачал головой. «Бог дает начало всему сущему», — сказал он. «А завершать надлежит человеку». Суша Лефлер мчался по главной островной дороге на своем джипе. Автомобиль со спрейгом и человеком в синем пиджаке следовал за ним. Мобильный Лефлёра снова зазвонил. «Что, Катрина?» — рявкнул он, ожидая услышать участок. «Инспектор, это Артур Кирш из газеты «The Miami Herald». Помните, мы недавно с вами говорили?» Лефлёр вздохнул. «Только этого сейчас не хватало». «Не особо мы и говорили», — поправил его Лефлёр. «Я не хочу. Мы получили подтверждение, что спасательный плод с галактики был обнаружен на Монсеррате, и вы причастны к расследованию». «Это не так. Мне только что позвонили». «Так значит, плод все-таки нашли?» «Черт подери», — подумал Лефлер. «Почему этот народ вечно устраивает подлянки?» «Если нужна информация, поговорите с комиссаром полиции». «Там были останки? Кого-то из пассажиров?» «Как я уже сказал, мистер Кирш, звоните комиссару». «Вы знаете о том, что люди из Секстанта посылают на остров свою команду?» «Что за Секстант?» «Сэкстант capital Компания Джейсона Ламберта. А если я приеду туда завтра, где я смогу вас найти?» «Комиссара полиции ищите», — огрызнулся Лифлер. «И больше мне не звоните». Он сбросил звонок и глянул на наручные часы. Три часа дня. На три часа позже времени, в которое он уговорился встретиться с Ромом. Деваться было некуда. Сначала Лефлёру пришлось заехать в главное управление и объяснить Спрейгу, почему он моментально не доложил ему о находке. Это же было воскресенье, Ленни. И каким образом он вообще этот плод обнаружил? Бродяга наткнулся на него в Маргарита Бэй. Спрейг был не особо рад. Сказал журналисты, захотят расспросить этого бродягу, так что лучше бы Лефлёру побыстрее им заняться. «Не запари это дело, Жерти. Оно может иметь большое значение для Монсеррата. «О чем это ты?» «Туризм в полной заднице. Кто сюда теперь приезжает, кроме чудиков, которым подавай экскурсию по запретной зоне?» «У нас появился шанс полностью изменить ситуацию». «Как?» «Монцеррат станет интересен не только из-за вулкана». «Тот парень был богат жартий. Все его друзья — богачи, известные люди. Много глаз будут следить за этим делом». Лефлера торопел. «На этом плоту умирали люди, Ленни. На таком туризм не построишь!» Спрейк склонил голову в бок. «Откуда ты знаешь, что на плоту умирали люди?» «Я... не знаю», — запнулся Лефлер. «Я предположил». «Не предполагай, ладно? Просто приведи ко мне парня, который его нашел». Когда Лефлер подъехал к участку, Он размышлял о дневнике и прочитанных в нем страницах. Он думал о незнакомце на плоту, отказавшемся спасти остальных безопределенных условий. «Я могу это сделать, но только если каждый из вас поверит, что я действительно тот, кем себя называю». Лефлера отталкивала эта фраза. Впрочем, ведь он перестал полагаться на Бога сразу после того, как умерла его дочь. В его голове не осталось места для всесильного бога, который не пожалел четырехлетнего ребенка. Молитвы — пустая трата времени. Церковь — пустая трата времени. И даже хуже. Она — слабость. Костыль, создающий тебе иллюзию оправдания своих неудач. Иллюзию некой воображаемой чаши весов, что якобы нужна после смерти в лучшем мире. Ну и лажа. Теперь Лефлер смотрел на вещи так. Ты либо убегаешь от вулкана, либо стоишь на месте и грозишь ему кулаком. Когда он вошел в свой офис, Катрина положила трубку на базу. Она выглядела расстроенной. «Вот ты где. Я пыталась до тебя дозвониться». Я выключил телефон. Один журналюга прицепился. Мужчина ушел. «Ром?» Он так и не сказал мне, как его зовут. Два часа сидел на крыльце». Я предложил ему имбирное пиво, он согласился. Но когда я принесла банку, его уже не было. Куда он пошёл? Я не знаю, Жарти, он был босой. Куда он мог пойти? Я 10 раз тебе звонила. Лифлёр бросился к двери. «Я его найду!» — крикнул он через плечо. Общение с Катриной, которая накручивает себя по любому поводу, ему сейчас точно было не нужно. Он положил портфель на пассажирское сиденье и запрыгнул в джип. «Ром». Он уже начинал жалеть о том, что встретил этого парня. Море Сегодня мы видели самолет. Герри заметил его первый. Мы так ослабели, что большую часть дня просто лежим под тентом, то и дело погружаюсь в сон герри подтащила себя в заднюю часть плота ради очередной бесплодной попытки обнаружить вопреснтели воду она посмотрела на небо прикрывая глаза рукой самолет проскрипела она что ты сказала промямлил ламберт герри указала пальцем ламберт перекатился на другой бок и прищурился увидев его попытался встать чего не делала уже несколько дней эй «Я здесь! Я здесь!» Он пытался махать руками, но они падали, словно на них висели гантели. «Он слишком высоко!» — проскрипела Герри. «Сигнальный пистолет!» — прохрипел Ламберт. «Слишком высоко!» — повторила Герри. «Нас не увидят!» Ламберт плюхнулся на пол, рванувшись к сумке для выживания. Герри бросилась за ним. «Нет, Джейсон! Пистолет!» «Только зря потратишь!» Я слишком устал, чтобы двигаться. Переводил взгляд то на них, то на небо. Я едва мог разглядеть самолет. Маленькую точку, движущуюся сквозь высокие облака. «Они прилетели за мной, будь я проклят!» — проорал Ламберт. Он оттолкнул Герри, опрокинув ее на спину, и вытряхнул сумку. «Нет, Джейсон!» — крикнула Герри но Ламберт уже держал пистолет. Он бешено вздернул руку и выстрелил наугад, и ракета вылетела в сторону над поверхностью океана горячий розовый огонек с шипением погрузившийся в воду где-то в сорока метрах от нас. «Еще!» — крикнул Ламберт. «Дайте мне еще одну! Хватит, Джейсон, прекрати!» Он стоял на коленях, толстыми руками перебирая предметы на полу, отбрасывая их в сторону в поисках еще одного патрона. Его живот тяжело вздымался. «Я здесь! Я здесь!» — бормотал он. Герри заметила две оставшиеся ракеты и бросилась за ними. Она прижала их к груди и отползла к борту. «Отдай!» — Ламберт подскочил на коленях, бросаясь к ней. «Отдай сейчас же!» «Бум!» — внезапно в него влетел бог — и всей мощью своих плеч опрокинул его на спину. Все произошло так быстро, я даже не успел его заметить. Ламберт простонал от боли. Бог поднял Герри на колени, потом спокойно повернулся ко мне и сказал, «Бенджамин, сложи вещи обратно в сумку». Я поднял глаза в небо. Самолета уже не было. Я сейчас понял, что не писал о малышке Элис. Тихие люди нередко остаются в тени, словно молчание делает их невидимками. Но молчать и быть невидимым — вещи разные. Элис часто занимает мои мысли. Да, я до сих пор не в силах постигнуть собственную смерть, но вероятность гибели Элис изводит меня сильнее всего. Когда нас еще было больше и у нас были силы, мы обсуждали, откуда могла взяться Элис. Ламберт не узнавал ее, но он и не особо запоминал людей с яхты, включая меня. Я не сказал, что в пятницу вечером на вертолетах прилетела рук группа, и он помнил, как видел на борту детей. Может, она была одной из них. Мы много раз спрашивали ее, как тебя зовут, и как зовут твою маму, и где ты живешь. Она казалась неспособной к общению. И тем не менее она все осознает. Ее глаза двигаются даже быстрее, чем наши. Кстати, о глазах. Они у нее разного цвета. Один светло-голубой, а другой коричневый. Я слышал о таком явлении. Герри говорила, как оно называется, я забыл, но видел впервые. Из-за этого ее взгляд всегда кажется жутковатым. Чаще всего этот взгляд достается Богу. Она держится рядом с ним, как будто знает, что он защитит ее. Я думаю об уроках, которые усвоил в церкви, об Иисусе, детях и о том, что Царство Божие принадлежит им. Священник часто цитировал нам эти строки, и мать пожимала мои плечи, когда он это говорил. В тот момент я чувствовал себя огражденным от всего зла. Нет веры, подобной вере ребенка. Я не решился сказать Элису, что ее вера направлена в неправильную сторону. Уже утро. Прости меня, Анабель, я уснул с дневником на коленях. Нужно быть осторожнее. Он мог упасть на влажный пол, и тогда его уже нельзя будет прочесть. У Герри в рюкзаке был пакет, и я стал хранить дневник в пакете для дополнительной защиты. Никогда не знаешь, когда нас накроет волной или когда я больше не проснусь. С момента ухода Жанна Филиппа прошло три дня. Мы съели все мясо, что оставалось от его рыбы. Гери достала нам еще рачков и водорослей из днища. Там были маленькие креветки, которые мы тут же слопали. Это всего лишь закуска. В нормальной жизни проглатываешь их почти целиком. Но мы смакуем их, как полноценное блюдо, медленно жуя, и как можно дольше не глотая, просто чтобы напомнить себе, каково это есть. Пресная вода остается самой большой нашей проблемой. Гири пыталась починить солнечный опреснитель сотни разных способов. Не сработало. Без воды мы сохнем до смерти. Ночью я открыл глаза и увидел большую мясистую спину Ламберта, перегнутую через борт. Сперва я решил, что он блюет, хотя никто из нас давненько этого не делал. Но потом я увидел, как он запрокидывает голову и подносит руку к рту. С я не разобрал, что это было. Но сегодня утром сказал об этом Гере, и она потянулась в угол, где спал Ламберт, явно что-то ища. Наконец она похлопала меня по руке, указывая. Из-под его левой ноги выглядывал черпак. «Он пьет морскую воду», — прошептала Герри. Новости Ведущий В сегодняшнем выпуске важные новости, касающиеся одного из самых трагических происшествий в современной истории. Тайлер Брюер с репортажем. Журналист. Почти год прошел со дня, когда принадлежащая Джейсону Ламберту яхта «Галактика» затонула в северной части Атлантического океана, в 80 километрах от Кабо-Верде. Сегодня власти острова Монсеррат в Карибском море, расположенного почти в 4000 километрах от места трагедии, сообщили, что на побережье вынесло спасательный плод с галактики. Плод был пуст, но эксперты, нанятые компанией Sextant Capital, обследуют его на предмет того, был ли кто-то на борту и нет ли там каких-либо улик, позволяющих пролить свет на то, что произошло с галактикой той роковой ночью. 44 человека предположительно погибли при крушении яхты, в их числе мировые лидеры из сферы политики, бизнеса, искусства и технологий сегодняшняя находка уже стала причиной новых призывов к возобновлению поисков вместе потопления судна Ранее все попытки пресекались компании Lambберта сексtant capital где о поисках отзывались как о бесплодных усилиях, которые лишь станут причиной дополнительных душевных страданий. Кроме того разногласия возникли и относительно того кто должен контролировать данный участок международных вод неизвестно как сегодняшние новости повлияют на развитие ситуации ведущий тайлер известно ли как или кем был обнаружен плод журналист на данный момент такой информации нет полиция сообщает лишь что плод был замечен на северном побережье кем то из гуляющих ведущий и каковы шансы что плот мог проделать весь этот путь через океан журналист сложно сказать Один из экспертов, с которым мы говорили, заявил, что это крайне маловероятно. Однако шансы плота преодолеть такую дистанцию, безусловно, гораздо выше, чем шансы тех, кто мог плыть на его борту. Море. Смерть. Осталось двое, Анабель. Столько всего случилось. Вот бы «Дорогая анабель прощай, анабель Бог мал». Суша «Чего ты от меня хочешь, Лени? Я же не могу наколдовать его из воздуха». Лефлёр с грохотом положил трубку. Три дня от Рома нет вестей. Надо было запереть его в том проклятом мотеле. Журналисты требовали показать им человека, который нашел плод. А за неимением такового роились вокруг Лефлера. Несколько человек каждое утро поджидали его возле участка. Спрейк был прав касательно одного. Интерес к этой истории был сумасшедший. Вдобавок к бывшему американскому президенту и нескольким миллиардерам-геням при крушении галактики погибла рок-группа, парочка знаменитых актеров и телерепортер. У них у всех были фанаты и подписчики. Бешеные подписчики, как успел осознать Лефлер, учитывая бесконечные телефонные звонки, посты в соцсетях и выкрикиваемые вопросы от прессы, чья концентрация на острове стремительно увеличивалась. Лефлер и его сотрудники провели много часов, раз за разом прочесывая другие северные пляжи в поисках иных вещей из галактики. Идея Спрейга чисто для виду. А что они думали? Раз один плот мистическим образом пересек Атлантический океан, то остальные части яхты последовали за ним? Конечно, до острова добралась одна вещь, о которой никто не знал. Дневник. Лифлер спрятал его в старый портфель дома. Было слишком рискованно приносить его на работу. Каждую ночь Лифлер ждал, когда они с Патрис поужинают и станут готовиться ко сну. Как только жена засыпала, он на цыпочках шел вниз и читал продолжение истории. Стянутый в узел желудок напоминал о том, что нарушены правила. Четко прописанные в полицейском протоколе и негласные, основой доверия в браке. Но дневник действовал на него как наркотик. Лифлер впадал в забвение, когда читал, и испытывал острую необходимость узнать, чем все закончится. Страницы требовали бережного отношения. Разобрать почерк было ужасно трудно. А уж после полуночи это дело становилось гораздо утомительнее. Он начал вести записи, составлять схемы действий каждого из одиннадцати человек на плоту. Искал старые новостные заметки о пассажирах галактики, пытаясь сопоставить имена, чтобы убедиться, что это не сумасшедшие росказни, записанные в бреду одним из пассажиров. Лефлер использовал это как оправдание для того, чтобы сохранить все в секрете. Дневник может оказаться подделкой. Если так, какой толк в его опубликовании? Только смятение да головная боль. Это он объяснял сам себе. А то, что мы себе долгое время внушаем, становится нашей правдой. В тот вечер Лефлер спросил Катрину, не может ли она отвезти его домой. Хотелось выпить, а полицейский джип привлекал излишнее внимание. «Ладно», — сказала она, вставая, — «идёшь? Подгони машину к заднему входу». Ожидая Катрину, он бросил взгляд на фото на столе. Патрис с жарти и подпрыгивающая на пляжном полотенце Лили. Каждый из родителей держит дочку за руку, а Лили поджимает ноги, её лицо светится от радости. Патрис обожала этот снимок, Лефлёр тоже. Но теперь, когда он смотрел на него, то чувствовал, что всё больше отдаляется от дочери, как будто кто-то перерезал канат, и её уносит всё дальше в пространстве. Четыре года? Её нет в этом мире уже столько же лет, сколько она в нём пробыла. Катрина высадила его у бара недалеко от дома. Отсюда можно дойти пешком. Ли сел, заказал пиво и обвел взглядом посетителей. Некоторые из них играли в домино. Пару человек он узнал и кивнул в их сторону. Было приятно находиться подальше от чужаков из СМИ. Мысли Ли Флёра велись вокруг истории из дневника и писавшего ее человека. бенджи Бенджамин, матрос. Никто-то из звездных пассажиров. Ни один журналист не спрашивал Ли Флёра о нем. Неожиданно дверь отворилась, и в бар вошел мужчина. Лефлер сразу распознал в нем неместного. То, как он был одет в черные джинсы и сапоги, то, как оглядывался по сторонам. На секунду они встретились взглядами. Мужчина сел у окна. Инспектор надеялся, что это не очередной журналист, пытающийся слиться с местными, чтобы шататься и задавать невинные вопросы. Лефлер отхлебнул пиво. Дважды он поймал на себе взгляд мужчины. Ну, довольно. Оставив на столике пару купюр, вышел, по дороге успев хорошенько разглядеть незнакомца. Светлая кожа, длинные, сбивающиеся в пряди волосы с легкой проседью. Изброжденное морщинами лицо, свидетельствующее о годах нелегкой жизни. Дом Лефлера находился в шести кварталах. Он знал, что Патрис будет его ждать. Шёл медленно, вдыхая тёплый ночной воздух. Звякнул телефон, новое сообщение. Он вынул телефон из кармана и прочёл. Удалось найти того парня, Лен. Лефлёр тяжело выдохнул. Пока шагал, вдруг показалось, что слышит вторую пару ног. Он остановился. Обернулся. Улица была пуста. Лефлёр продолжил путь. И снова эти звуки. Он повернулся вокруг себя. Никого. До дома оставалось два квартала, так что он ускорился. И снова услышал шаги, но поборол желание оглянуться. «Пусть сначала подойдет поближе, чтобы можно было узнать, кто это». Лефлер завернул за угол. Его желтый дом уже виднелся впереди. Он почувствовал, как напрягаются мышцы, и уже готовился к столкновению, когда услышал мужской голос. «Извините». Он обернулся. Это был парень из бара. «Извините, инспектор, верно?» У него был легкий акцент, который Лефлер не смог идентифицировать. «Слушайте», — сказал инспектор, — «я рассказал остальным журналистам все, что знаю. Если нужна еще информация, я не журналист». Лефлер смерил человека взглядом. Тот тяжело дышал, словно прогулка длиной в шесть кварталов далась ему нелегко. Я знал кое-кого на галактике. Он был моим двоюродным братом. Мужчина тяжело вздохнул. Меня зовут Добби. Девять. Море. Моя милая анабель прости, пожалуйста, я тебя напугал. Смотрю на предыдущую страницу, едва разборчивые каракули. Я даже не помню, как писал эти слова. Наверное, это было не одну неделю назад. Нынче дни и ночи тоскливо перетекают одно в другое. Учитывая все, что случилось, это первый раз, когда я ощущаю ясность ума и могу написать тебе. Я выживаю за счет рачков и маленьких креветок, которые цепляются к днищу плота. Однажды утром в плот запрыгнула рыба. Ее хватило на три дня. Недавний дождь позволил заполнить две банки драгоценной водой. Я пью по чуть-чуть, но этого хватает, чтобы активизировать клетки тела, органы, ум. Тело — удивительный механизм, душа моя. Минимальной подпитки достаточно, чтобы шестеренки снова закрутились, и оно вернулось к жизни. Неполноценный не той, что я когда-то знал, и даже не к жизни, которую я познал с остальными на этом плоту. Но я здесь. Я жив. Какое сильное предложение. Я жив. Как оказавшийся под завалами шахтер, продолжающий дышать через маленький просвет, или как человек на шатающихся ногах, выходящий из горящего дома. Я жив. прости меня Мои мысли улетают в странном направлении. Все теперь иначе, Аннабель. Мы по-прежнему дрейфуем в Большом Атлантическом океане. По-прежнему вокруг на многие километры ничего, кроме глубоких вод. Бог по-прежнему сидит в паре метров, пытаясь меня утешить. Но я выживаю в таких скудных условиях, потому что мне больше не нужно ни с кем делить ни воду, ни пищу. Я жив. Остальные погибли. «Как это объяснить? С чего начать?» «Наверное, с Ламберта. Да, я начну с него, потому что все начинается с него, а все, что начинается с него, похоже, заканчивается скверно. Когда я последний раз делился с тобой новостями, я написал, что он пьет морскую воду. Гири не раз предупреждала, чтобы мы этого не делали». Но, полагаю, в какой-то момент Ламберт не смог сдержаться. Он страдал от жажды, вокруг была вода, много воды, а он привык получать то, что хочет. Он дожидался ночи, брал черпак и, по-видимому, с жадностью упивался океаном, как упивался столькими вещами в своей жизни. Результат спустя несколько ночей стал заметен. Ламберт изменился, его сознание спуталось. Как объяснила мне Герри, морская вода в четыре раза соленее пресной, и поскольку наши тела работают на регуляции, человеку нужно чаще мочиться, чтобы избавиться от лишней соли. Только вот для выведения из организма лишней соли требуется больше воды, чем ее выпитое количество. Ты на самом деле теряешь жидкости больше, в то время как соль задерживается в организме, А значит, обезвоживание наступает еще быстрее, чем если бы ты просто лежал без воды под палящим солнцем. С обезвоживанием происходит масштабный сбой системы. Мышцы ослабевают, как и органы. Сердце бьется чаще. Мозг получает меньше крови, что может ввести тебя в беспамятство. И вспоминая то, что было, полагаю, Ламберт действительно сошел с ума. Он бормотал себе под нос, стал апатичным и не вполне осознавал реальность. однажды утром мы проснулись от его крика «Убирайся с моей шлюпки!». Он стоял над Богом и держал нож у его головы. «Убирайся с моей шлюпки!» — кричал он снова и снова. Солнце еще не до конца встало, и небо было расчерчено размытыми полосами темно-синего и оранжевого. Плод покачивался на неспокойных волнах сонный и ослабленный я несколько раз моргнул прежде чем осознал что происходит я увидел как герри приподнимается на локтях и кричит джейсон что ты делаешь половина тента была изодрана отдельные куски валялись на полу по какой то причине ламберт его изрезал убирайся с моей шлюпки снова взвизгнул он его голос был так же сух как и он сам Он размахивал ножом перед лицом Бога. «Ты бесполезный! Бесполезный!» Бог напуганно мне выглядел. Он выставил вперед ладони, словно призывая к спокойствию. «Вы все здесь бесполезные!» — рявкал Ламберт. «Никто не отвез меня домой!» «Джейсон, прошу!» — сказала Герри, поднимаясь на колени. «Тебе не нужен нож. Ну же!» Я заметил, как она озабоченно поглядывает на Элис и двигается так, чтобы оказаться между Ламбертом и девочкой. «Мы все измотаны, но все будет нормально». «Нормально! Нормально!» — передразнил Ламберт нараспев. Он повернулся к Богу. «Сделай что-нибудь, идиот! Позови на помощь!» Бог тоже быстро глянул на Элис, чтобы убедиться, что она в безопасности, потом снова перевел взгляд на Ламберта. «Я твоя помощь, Джейсон Ламберт», — мягко сказал он. «Подойди ко мне». «К тебе? Зачем? Чтобы ничего не произошло! Любой дурак может не делать ничего! Гляди! Мы все можем ничего не делать! Тебя не существует! Ты бесполезен! Ты ничего не делаешь!» Его голос понизился до шепота. Я в тебя не верю. Зато я верю в тебя, сказал Бог. Глаза Ламберта, дрожа ресницами, закрылись. Он отвернулся, будто бы потерял интерес к беседе. На секунду я подумал, что он сейчас повалится на пол и отключится. А потом, так быстро, что я не успел опомниться, он метнулся, занес руку и вонзил нож в шею Бога. Бог потянулся руками к шее, его рот раскрылся, глаза расширились, будто в замедленном действии он спиной перевалился за борт и упал в океан. «Нет!» — закричала Герри. Я буквально перестал дышать, даже моргать не мог. Как завороженный, я смотрел на то, как Ламберт кричит «Готово!» и роняет нож. Герри рванулась к ножу, схватила его и спрятала под себя, но едва она сделала это, Ламберт бросился на пол, схватил малышку Элис и поднял ее, держа над водой. «Выходим!» — проревел он. «Выходим!» Я услышал, как Элис упала в воду, и сердце забилось так громко, что его стук наполнял мои барабанные перепонки. Через секунду Герри прыгнула за борт за ней, оставив Ламберта наедине со мной. Он встал на шатающиеся ноги и поковылял в мою сторону. «Пока, пока, Бенжи!» — крикнул он. Я не мог пошевелиться. Я словно наблюдал за собой со стороны. Он рухнул в мою сторону. Его налитые кровью глаза и скрытые под бородой губы, пожелтевшие зубы и багряный язык — все это было так близко, Казалось, он сейчас проглотит меня целиком. Он ринулся к моей голове, и в последний момент, скорее из трусости, нежели из храбрости, я отпрянул и распластался на полу, словно из меня вышел весь воздух. Ламберт запнулся о мое тело и животом вниз полетел в воду. Моя грудь бешено вздымалась, сердце колотилось. Внезапно я остался на плоту один. Я покрутился влево и вправо. Заметил Герри, подплывающую к малышке Элис, барахтающейся в волнах. Течение отнесло ее метров на десять. Услышал, как с другой стороны плота Ламберт бьет руками по воде, нечленораздельно мыча. Бога нигде не было видно. бенджи выплюнул Ламберт. бенджи помоги!» Я впервые слышал от него это слово. Видел, как его большое тело отбивается от подводного демона, того, что тянет его за пятки и воркует. «Конец пришел, не сопротивляйся!» Я мог бы отдать его этому демону. Может, мне и стоило это сделать, учитывая, с каким холодным безразличием он всегда относился к самому моему существованию. Я видел, как он уходит под воду и снова всплывает. Еще пара секунд, и он исчезнет навсегда. Больше никаких эгоистичных истерик, никаких насмешек. И все же «Бен-Жи!» простонал он. Я прыгнул за борт. Я не был в воде с той ночи, когда затонула галактика, и теперь меня потряхивало. Ноги так ослабели от недостатка движения, что даже болтание ими требовало невероятных усилий. Похоже, поэтому Ламберт, истощенный обезвоживанием, не мог проплыть даже минимальное расстояние до плота. Я с всплесками тянул к нему руки. Он видел меня, но не реагировал. Его глаза остекленели, губы приоткрылись. Я увидел, как он заглатывает полный рот морской воды и едва находит в себе силы ее выплюнуть. Я схватил его правую руку и перекинул себе через шею. Он был таким тяжелым, что я не знал, смогу ли дотащить нас до плота. Это как тащить по волнам холодильник. «Давай!» — подгонял я. «Еще рывок! Мы уже близко!» Он что-то промычал. Его левая рука слабо ударилась о поверхность воды, как отмирающий плавник. «Бенджи!» — простонал он. «Я здесь!» — прохрипел я. «Это был... ты?» Я заглянул ему в лицо. Оно было всего в нескольких сантиметрах от моего. Его глаза молили, мои ноги уже не выдерживали, я больше не мог его тащить. Неожиданно, безо всякого объяснения, он убрал от меня свою руку и оттолкнул меня. «Эй, нет!» — вырвалось у меня, пока его относило все дальше. Я бросился за ним. Он ушел под воду. Я задержал дыхание и погрузился, чтобы попытаться поднять его — Теперь он еще более тяжелым балластом тянул меня вниз. Наконец я вынырнул вместе с ним на поверхность, но его глаза были закрыты, а голова запрокинута назад. Он не дышал. «Нет!» — прокричал я. Я попытался тащить его за рубашку, хватать за плечо, за шею, но он продолжал выскальзывать из моих пальцев. А потом я услышал крик Герри. бенджи ты где?» Герри, «Малышка Элис. Кто поможет им забраться внутрь?» Без груза в виде пассажиров плот уплывал все дальше от нас. Я посмотрел через плечо, но Ламберта не было видно, как не было видно и Бога. Оранжевый плот был единственной вещью, выделяющейся на фоне бесконечной воды и неба. И я плыл, хотя легкие горели, пока не достиг края плота. Попытался залезть, вспоминая, как тяжело было это сделать в ночь крушения галактики. Сейчас было еще труднее. Я растратил свой истощенный запас сил на Ламберта. Каждый мускул от челюстей до пят отказывался меня слушать. «Тащи», — сказал я себе. Предпринял попытку. Соскользнул. «Тащи! Внутри жизнь! Снаружи смерть! Тащи!» Финальным рывком я подтянул себя до уровня шеи, потом плюхнулся на плечо, и вес моего тела наклонил плот достаточно, чтобы я смог продвинуться вперед. Масса моего корпуса позволила мне скользнуть внутрь. Мне пришлось руками затаскивать ноги на плот, настолько они устали. Но я ударился о дно и никогда еще не был так счастлив ощутить под собой твердую поверхность. Я услышал, как Герри слабым голосом кричит моё имя, и по полу прополз в сторону, где они с Элис качались на волнах. «Возьми её! Возьми!» — выдохнула Герри. Лицо элли казалось, выражало мои эмоции. Разинутый рот, распахнутые от ужаса глаза. Герри подтолкнула её, а мои трясущиеся руки затащили девочку внутрь. Она упала на спину. «Как ты, Элис?» — крикнул я. «Элис, все нормально?» Она просто смотрела на меня. Я повернулся к Герри, чьи руки спокойно лежали на поверхности океана, а голова была склонена, как у марафонца, который только что завершил гонку и размышлял о невероятной дистанции, которую ему удалось преодолеть. Меня переполняло чувство восхищения этой женщиной. Что бы ни происходило, Она всегда проявляла такую силу, такую храбрость, о которой я сам мог только мечтать. На секунду, даже в состоянии ужаса, я ощутил прилив надежды, словно осознал, что с ее помощью мы каким-то образом сможем все это пережить. «Давай, Герри», — сказал я, — «залезай». «Ага», — выдохнула она, поднимая руки, — «подсоби». Я уперся в борт, обмотал себя канатом, потянулся к ней. Внезапно её лицо переменилось. Она вздрогнула, голова дёрнулась назад. "Что?" сказал я. Она посмотрела вниз, потом на меня, словно не понимая, что происходит. Её голова склонилась в сторону, а руки вяло опустились под воду, словно из неё выдернули затычку. Тело упало на бок, глаза закатились. «Герри!» — крикнул я. «Герри!» Вода вокруг неё потемнела окрасившись глубоким красным оттенком. Ее торс ненадолго показался над водой, но не ее ноги. «Гэри!» Тогда я и увидел две размытые серые тени, нарезающие круги в охоте за остальной частью ее тела. Я содрогнулся. Все наставления Гэри пронеслись в голове. «Не плещись, не привлекай внимания, не оставайся в воде даже ненадолго». Акулы никуда не делись. Они просто кружили под нами, дожидаясь, когда мы совершим ошибку. Я в потрясении отвернулся. Услышал шевеление в воде и накрыл собой малышку Элис, чтобы она этого не видела, не слышала, не запомнила. Я молил о том, чтобы эти монстры насытились лишь одной из нас. Ужасно говорить это, но в тот момент я чувствовал себя именно так. Обнимая малышку Элис, я заплакал от осознания всего, что произошло за несколько ужасных минут. Все мертвы. Все, кроме меня и этого ребенка. «Прости», — всхлипнул я. «Я не мог их спасти». Она смотрела на мои слезы с печалью, проникающей в самую глубь меня. «Их всех нет, Элис. Даже Бога. И в этот момент девочка, наконец, заговорила. «Я Бог», — сказала она. «И я никогда тебя не оставлю». Десять. Суша. «Меня зовут Добби». Сердце Лефлёра подскочило, как испуганный заяц доби Парень из дневника? Добби? Парень с магнитной миной? Добби, которого автор называл безумцем и убийцей?» В голове Лефлёра всплывали предложения. Неудивительно, что доби желал его смерти. Устроить взрыв на галактике было его идеей. «Что тебе нужно?» — спросил Лефлёр, в горле внезапно пересохло. Они стояли на проезжей части друг напротив друга, как два боксёра, готовых к бою. До жёлтого дома Лефлёра оставалось пройти около 30 метров. Когда доби не ответил, Лефлёр добавил. «Я живу на этой улице. Все соседи меня знают. Скорее всего, сейчас смотрят за нами из окон». доби оглянулся на дома, словно бы в недоумении. Затем снова сосредоточился на инспекторе. «Мой двоюродный брат», — сказал он. «Его звали Бенджамин Кирни. Он был на галактике, матросом. Я надеялся, может, вы знаете, что с ним произошло. Хоть что-то, кроме того, что они нам сообщили». «Кто они?» «Люди из Секстанта. Кому принадлежало судно?» «Что они вам сказали?» «Ничего полезного. Все погибли, мы вам очень соболезнуем. Стандартная хрень». Лефлёр засомневался. Какую игру ведет этот парень? Он же знает, что произошло, он сам это устроил. Прощупывает ли Флера, чтобы понять, известно ли это ему? Арестовать этого человека немедленно? Но на каких основаниях? Да и как? При себе ни оружия, ни наручников. Неизвестно, насколько этот парень опасен. тени время. Выясни больше. «Нашли только плод», — сказал Лифлер там были следы жизни спросил добби вы про что что нибудь указывало на то что на плоту кто то плыл Лефлёр постарался взять себя в руки слушайте мистер домби доби Плот должен был проплыть три тысячи километров чтобы оказаться здесь а это три тысячи километров волн штормов ветров морской живности каковы человеческие шансы против всего этого при том что прошел год доби кивнул, словно услышал слова, которые уже говорил сам себе. Просто Лефлёр ждал. Мой брат, он умел выбираться из передряг. У него была тяжёлая жизнь, очень бедная. Много раз он мог бы просто сдаться, но не стал. Когда я прочитал о плоте, то подумал, может, как бы безумно это ни звучало, что он нашёл способ пережить и это. «Вы прилетели издалека только для того, чтобы это выяснить?» «Ну, да. Мы с ним были очень близки». Впереди из-за угла вывернул автомобиль. Их окатило светом фар. Лефлер поспешно шагнул влево, Добби вправо. Теперь они находились на разных сторонах улицы. Лефлер напрягал извилины, стараясь извлечь из памяти больше прочитанных в дневнике деталей. Нужно вернуться к дневнику, узнать, какую именно роль сыграл во всем этом Добби. В его голове зародилась идея. Рискованная, но какие еще у него оставались варианты? «Где вы остановились, мистер Добби?» «В городе, в гостевом доме». Лефлёр бросил взгляд на свое крыльцо и освещающий его фонарь. «Может, загляните на ужин?» — спросил он. Час спустяли Лефлёр похлёбывал приготовленную Патрис козью воду и выдавливал из себя улыбку, слушая рассказ Доби. Патрис отреагировала спокойно. Её муж пришёл домой с путешественником из другой страны. «Принесём ещё один стул?» У них нечасто бывали гости, и в глубине души пара была рада новому лицу в доме. Уединённость, в которую они погрузились с момента смерти Лили, тенью окутала их дом. Любой гость был в нём лампочкой. «Из какой вы чести Ирландии, доби спросил Эпатрис. «Из городка под названием Карндон. Это на самом севере. Вы знали, что Монсеррат называют изумрудным островом Карибов? Правда? Потому что по форме он напоминает Ирландию. И многие люди, приехавшие сюда много лет назад, были ирландцами. «Ну, я уехал из Ирландии ещё ребёнком», — сказал доби «Я росу в Бостоне». «Когда вы уехали из Бостона?» — спросил Лиффлёр. «В девятнадцать лет». «В колледж?» «Не, меня это не особо интересовало, как и бенджи У Лиффлёра возникло чувство, словно персонаж сошёл со страниц книги. Он уже знал об этом человеке вещи, которых тот ещё не успел раскрыть. Нужно быть терпеливым, заставить его разоткровенничаться. «Чем вы занимались потом?» Жарти сказала Патрис, похлопав его по руке. «Может, дадим гостю поесть?» «Извините». «Не, все нормально», — сказал Добби Жуя. «Я много чем занимался. Брал подработки, путешествовал. В итоге оказался в концертном бизнесе». «Вы музыкант?» — спросила Патрис. «Если бы». Добби улыбнулся. «Я ношу оборудование. Подключаю, разбираю. Роуди, короче говоря». «Как здорово», — сказала Патрис. «Вы, наверное, встречаете столько знаменитостей?» «Бывает, да. Меня не особо заботят знаменитости». «А как насчет армии?» — спросил Лефлёр. «Служили когда-нибудь?» Глаза Добби сузились. «Почему вы вдруг об этом спросили?» «Да, жартия», — добавила Патрис, Почему — «почему?» Лефлёр почувствовал, что краснеет. «Да не знаю», — пробормотал он. «Просто интересно». Добби откинулся на стуле, и провел рукой по своим длинным, сбивающимся в пряде волосам. Потом Патрис сказала, «А ждет ли вас где-нибудь миссис доби И беседа перешла в другое русло. Лефлер мысленно отругал себя. Нужно быть аккуратнее. Если доби заподозрит, что Лефлеру известно о его поступке, он может слинять с острова, прежде чем инспектор успеет собрать доказательства. С другой стороны, нельзя же арестовывать человека без улик. А уликой является дневник. А дать дневник значит объясняться, зачем взял его. Мысли Лифлера так лихорадочно метались внутри этого треугольника, что он потерял нить разговора, пока не услышал, как его жена произнесла «Наша дочь Лили». Лифлер медленно мигнул. «Ей было четыре», — сказала Патрис. Она положила свою ладонь на ладонь мужа. «Да», — пробормотал он. — Искренне сочувствую вам обоим, — сказал Добби. — Словами не выразить. Он покачал головой, словно сетуя на их общего врага. — Проклятое море! — сказал он. В ту ночь, подвезя Добби до гостевого дома, Лефлер припарковался на другой стороне улицы и заглушил двигатель. Его внутренний голос требовал не сводить глаз с этого человека. Телефон завибрировал. Сообщение. Патрис. Кофе закончился, купи на обратном пути. Лефлёр закусил губу, написал ответ. Зашли выпить с Добби, долго не задержусь. Нажал кнопку отправить и вздохнул. Он ненавидел лгать, Патрис. Ненавидел пропасть, которая разверзлась между ними, свежую пропасть. Глубоко внутри его также ранило, что жена, казалось, смирилась со смертью Лили в то время как он не мог это принять. Она верила в волю Божью, часть его замысла, держала Библию на кухне и часто зачитывала куски оттуда. В такие моменты Лефлеру казалось, что перед ним захлопнулась дверь, открыть которую больше нельзя. Раньше он был верующим, и в день, когда Лили появилась на свет, он чувствовал, что благословлен некой силой, более могущественной, чем все человечество. Но после ее смерти он стал смотреть на вещи по-другому. Бог? Зачем обращаться к нему сейчас? Где был Господь, когда теща заснула в шезлонге? Где он был, когда его дочь утащила море? Почему Бог не сделал так, чтобы ее маленькие ножки побежали в другую сторону, в безопасное место, к дому, обратно к маме и папе? Что это за Бог такой, который позволяет ребенку вот так погибнуть? В невидимых силах ему нет успокоения. Есть только то, с чем ты встречаешься нос к носу, и то, как ты с этим справляешься. Вот почему его так увлекал дневник и временами расстраивал. Группа потерпевших крушения людей считает, что с ними в шлюпке сидит Бог. Почему не прижать его? Не заставить ответить за все ужасы, которые он допускает? Лефлер поступил бы именно так. Он щелкнул бардачком, достал флягу и отпил большую порцию виски. Потом потянулся к пассажирскому сиденью за портфелем, достал дневник, включил освещение в салоне и вернулся к истории. Он не заметил, как в гостевом доме в окне второго этажа за ним наблюдали маленькие круглые линзы бинокля Добби. Было уже за полночь когда Лефлер прочитал последнюю страницу. «Я — Бог. Я никогда тебя не оставлю». Он уронил книжку на колени. «Богом оказалась девочка?» Он перелеснул в поисках продолжения, но страниц больше не было. «Богом оказалась девочка?» В контексте всей истории это кое-что проясняло. Почему она всегда отдавала свои порции незнакомцу? почему не разговаривала все это время она наблюдала за ними присматривала за бенджи но кем был человек провозгласивший себя богом и почему ему дали умереть почему девочка не спасла его и остальных он глянул на время за полночь дата на дисплее его наручных часов переменилась десятого апреля он застыл День рождения лили Сегодня ей исполнилось бы восемь. Он прижал пальцы к колбу и закрыл глаза ладонями. На него нахлынули воспоминания о дочери, как он укладывал ее спать, готовил ей завтрак, держал за руку, переводя через дорогу в городе. Почему-то он поймал себя на мысли о последней сцене в истории бенджи Как тот держал девочку в объятиях, И как-то девочка могла выглядеть. Он представлял ее как лили. Он вышел из автомобиля, обошел его и открыл багажник. Стянул голубое покрывало, под которым лежало запасное колесо. Там, в ободе, было зажато то, что он запрятал три года назад. Маленькая плюшевая игрушка — коричнево-белый кенгуру лили. Он положил его туда в вечер, когда Патрис спаковала вещи Лили в коробке. Спрятал, потому что не хотел, чтобы всё, что было связано с его ребёнком, убирали далеко. Лифлёр выбрал эту игрушку, потому что подарил её Лили на четвёртый день рождения. Её последний день рождения. «Папа», — сказала Лили в тот день, указывая на кармашек на животе кенгуру. «Это для деток кенгуру». «Точно», — сказал Лифлёр. «Называется сумка». «А деткам не опасно в сумке?» — спросила Лили. «Деткам всегда безопасно с их мамой». «И папой», — добавила она, улыбнувшись. От воспоминания об этом разговоре Лифлер разрыдался. Он рыдал так сильно, что подгибались ноги. Он прижал к кенгуру к груди. Они не уберегли ее. Это только их вина. Он думал о словах девочки из дневника. Я никогда тебя не оставлю. Но Лили оставила. Новости. Ведущий. Новые детали в деле о прошлогоднем крушении яхты «Галактика». С подробностями Тайлер Брюэр. Журналист. Вслед за новостями об обнаружении плота с «Галактики» на острове монцерат Семьи погибших возобновили свои призывы к поискам останков в океане. Сегодня бывшая компания Джейсона Ламберта Sexton Capital объявила, что поисковая операция начнется в ближайшее время. Брюс Моррис, бывший бизнес-партнер Ламберта, ныне стоящий во главе компании. Брюс Моррис. Мы считаем, что недавние новости являются основанием для полномасштабного расследования трагедий, произошедшей на галактике. «Мы объединили усилия с Nessar Ocean Explorations, компанией, занимающейся глубоководными исследованиями, для поисков в районе, где был зарегистрирован сигнал бедствия с галактики. На дно будут опущены глубоководные аппараты. Если там действительно что-то осталось, мы это найдем». Журналист. «Моррис предупреждает, что подобные поиски часто заканчиваются неудачей. И даже при обнаружении каких-либо обломков нет никакой гарантии, что они позволят ответить на все интересующие нас вопросы. Однако давление со стороны других государств и нескольких влиятельных семей усилилось с момента появления плота на Монсеррате. Ведущий. Кстати, об этом, Тайлер. Удалось ли найти человека, обнаружившего плот? Журналист. На сегодняшний день нет. Представители СМИ на острове ежедневно спрашивают о нём, но на данный момент никакого ответа получено не было. Остров достаточно небольшой. Маловероятно, что кому-либо здесь удастся долгое время оставаться незамеченным. Суша. «Доброе утро», — бодро произнёс Лефлёр, когда дверь гостевого дома распахнулась. «Не хотите прокатиться?» Который час пробурчал доби потирая лицо. «Около восьми. Я еду на пляж, где был найден плод. Подумал, вы захотите взглянуть». доби глубоко втянул ноздрями воздух. На нем была черная футболка с Роллинг Стоунс и оранжевые беговые шорты. «Да», — прокряхтел он, — «и правда, я бы съездил. Дадите пару минут, чтобы умыться». «Конечно, я подожду в джипе». Лефлер приехал с планом. Сперва остаться с Добби наедине, а потом рассказать всё, что ему о нём известно. Не хотелось бы при этом наткнуться на журналистов. И существовало одно местечко, где этого точно не произойдёт. Час спустя джип Лефлёра двигался по мрачному ландшафту зоны отчуждения. доби глядел в окно. Позади осталось северное побережье с его сочной зеленью, и домиками цвета цветощербета. На смену им пришел грязный лунный рельеф и серые диваны. Местами можно было увидеть торчащую из пепла верхушку уличного фонаря или половину дома. Зона отчуждения была мертвой половиной Монсеррата, тусклая пустая панорама, напоминавшая о конце того прошлого мира. Спустя 24 года после извержения вулкана Суфриер-Хиллс Эта территория по-прежнему оставалась запретной. «Почему на этой дороге нет других машин?» — спросил Добби. «Въезд только под допуску «Пляж будет дальше?» «Ага», — соврал Лифлер. Добби посмотрел в окно. «Когда было извержение?» «В 1997-м». «Вот уж год, который вы никогда не забудете». «Да», — сказал Лифлер. «Не забудем». Наконец джип добрался до Плимута, некогда самого большого города на острове. Четыре тысячи человек жили здесь. Магазины и рестораны процветали. А теперь Плимут, подобно Помпеям, отличали лишь погребенные под пеплом руины. Как ни странно, официально город остался пребыванием правительства острова. Но население в ноль человек сделало его единственной в мире столицей-призраком просто ужасно пробормотал Добби. Лиффлёр кивнул, но не отрывал глаз от дороги. Просто ужасно, всё так. Но хуже ли это тщательно спланированного убийства целой яхты невинных людей? Добби был непонятен Лиффлёру. Инспектор не понимал его реакции на разные вещи. Если написанное в дневнике «Правда», то двоюродный брат Бенджи невероятно хорош в сокрытии преступлений и собственной вины. Но оставался еще главный вопрос. Как Добби выбрался с галактики? Как сбежал, если остальных так и не нашли? эта церковь?» — спросил Добби, указывая. Лефлер притормозил и увидел развалины собора. «Раньше была», — сказал он. На секунду задумался. «Хочешь взглянуть?» Казалось, Добби удивился. «Давайте, если не торопитесь». Вскоре они уже заходили в полуразрушенное здание, обожженное лавой изнутри и снаружи. Свет лился между голыми балками, которые когда-то поддерживали крышу. Несколько скамей по-прежнему стояли параллельными рядами, но другие были разрушены, рядом лежали отвалившиеся доски и боковушки. Слой пепла покрывал пол. Местами были разбросаны открытые молитвенники. Кое-где пробивалась зелень, Природа отвоёвывала своё. Полуразрушенный аналой с ведущими к нему четырьмя ступеньками стоял в центре, перед обугленной до черна аркой. «Иди встань туда», — предложил Лефлёр, — «а я сфотографирую». доби пожал плечами. «Да не, спасибо». «Давай, когда ты ещё сюда приедешь?» доби помедлил в нерешительности, потом зашаркал по засыпанному полу к ступеням. Лефлёр ждал. На границе волос на лбу выступили бусины пота. Аналой по пояс высотой стоял в отгороженной круглой зоне, обнесенной ограждением. Один вход, один выход. Поднявшись на верхнюю ступень, Добби взялся за грязные края столика. Будь он священником, можно было бы сказать, что он готов к проповеди. «Сейчас только достану телефон», — сказал лефлер Он медленно потянулся к поясу, глубоко вдохнул и вытащил пистолет из кобуры. Уверенно держа его обеими руками, он навел ствол на доби чьи глаза распахнулись от удивления. «Ну», — сказал Лефлер, «что ты сделал с галактикой?» «Одиннадцать». «Суша». «О чем вы?» крикнул доби «Зачем это все?» У Лефлера тряслись руки. Он по-прежнему целился из пистолета прямо перед собой. «Их смерти на твоей совести», — сказал он. «Чьи смерти?» «Людей из галактики. Ты всех их убил. Ты принес на борт мину и каким-то образом подорвал ее. И сейчас ты мне расскажешь, как ты это сделал и как тебе удалось сбежать». Лицо доби скривилось так сильно, что у Лефлера не возникало сомнений. Это обычное притворство. «Мужик, я тебя не понимаю», — сказал доби «Слушай, пожалуйста, опусти пистолет. С чего ты все это взял?» «Ты отрицаешь это?» «Отрицаю что?» «Ты отрицаешь это?» «Да, да, отрицаю!» «Господи, хватит! Я понятия не имею, о чем ты! Объясни же!» Лефлер шумно выдохнул. Он снял одну руку с пистолета и полез в портфель, который взял с собой в церковь. Вытащил потрёпанную записную книжку и протянул уставившемуся на него Добби. «Я нашёл её на плоту», — сказал Лефлёр. «Всё там». В следующие три часа Добби сидел согнувшись у аналоя, пока Лефлёр, сидя на скамье, зачитывал ему вслух страницы из дневника. На коленях он по-прежнему держал пистолет. Периодически он переводил взгляд на лицо Добби, чтобы следить за его реакцией. Поначалу тот явно не верил своим ушам, но Лефлёр продолжал читать, и постепенно плечи Добби стали обмекать, а голова опускалась всё ниже. Лефлёр прочитал ему о крушении галактики. Прочитал о смерти Бернадетты, Невина и жестокой судьбе миссис Лагари. Он уделял особое внимание словам о Ламберте, его эгоистичности. Нарочито медленно, с нажимом читал о магнитной мине в кофре для ударной установки. Дважды прочел ту часть, где Бенжи сказал: "Нельзя играть в бога", а Добби ответил: "Почему нет? Бог ничего с этим не сделает". Процитировав слова Добби о том, что умереть при взрыве это лучше, чем жизнь муравья, он сделал паузу, как делают обвинители в суде, акцентируя внимание на обличающем факте. Время от времени Добби вздыхал, иногда усмехался, не раз прослезился. Периодически он обхватывал голову руками и вздыхал. «Ох, бенджи Некоторые его реакции казались Лефлеру странными, но если подумать, вся ситуация была странной. Он зачитывал дневник его погибшего брата в разрушенной церкви, вел речь о Боге, оказавшемся в чьей-то шлюпке. Когда Лифлер закончил, было уже далеко за полдень. Он так погрузился в чтение, что не замечал хода времени. Озвучив последнюю строчку, где малышка по имени Элис говорит «Я Бог, и я никогда тебя не оставлю», Лифлер закрыл книжку и рукавом вытер с лба смешанный с пеплом пот. Он встал, по-прежнему направляя оружие на домби. К его удивлению, Добби смело посмотрел ему в глаза. Он не казался напуганным или в чем-то уличенным. Скорее, им овладела грусть, словно он только что вышел с отпевания. «Это зов о помощи, чувак», — спокойно сказал он. «Что ты имеешь в виду?» «Он бредит. Он все это выдумал». «Да ладно, ты правда веришь, что он был в одной шлюпке с Богом? Ты же коп». «Да, коп», — сказал Лиффлер, тряся книжкой. «И здесь сказано, что ты принёс на галактику бомбу, рассказал о своём мотиве, а потом пошёл и убил этих несчастных людей». «Ага», — сказал Добби, чуть не улыбаясь. «И это самая невероятная часть всей истории». «Правда?» — Лиффлер сделал паузу. «И почему же?» «Потому что», — сказал Добби, вздыхая, «меня никогда не было на той яхте». Новости. Ведущий. У нас появилась новая информация о поисках галактики, элитной яхты, больше года назад затонувшей в Атлантическом океане. Подробности расскажет Тайлер Брюер. Журналист. Спасибо, Джем. Со мной Али Нессер, владелец компании Нессер Оушен Эксплорейшнс. Мы находимся в Нейплс, штат Флорида. Уже через несколько дней его поисковое судно «Илиада» отправится в зону Атлантического океана, где предположительно затонула галактика. Мистер Нессер, можете объяснить нам, как будет происходить операция? Али Нессер. Конечно. Сначала мы определяем так называемый квадрат поиска, примерно 10 на 10 километров, в зависимости от того, откуда был получен сигнал и с учетом течений. В этом квадрате мы запустим гидролокатор бокового обзора и магнитометр. Эти приборы фиксируют любые изменения в магнитном поле и передают изображение в режиме реального времени. В целом будем прочесывать территорию в надежде получить сигнал о чем-нибудь масштабном, вроде затонувшей яхты. Если ничего не обнаружится, расширим квадрат. Если что-либо обнаружим, то спустим подводный аппарат, чтобы собрать больше информации. Журналист, есть ли возможность поднять судно со дна? Али Нессер, об этом спрашивайте людей, которые платят за поиски. Журналист, но в принципе это возможно? Али Нессер, все возможно. Но не вполне понимаю, зачем это нужно. Журналист, ну, как вы знаете, на этом судне погибло много известных людей. Али Нессер, да, и оно стало их могилой. Вы правда хотите нарушить их покой? Журналист, полагаю, не мне это решать. Али Нессер, да, наверное. Журналист. Это был репортаж Таллера Брюера. Джим. Суша. Добби поднял руки над головой и медленно выпрямился. «Можно мне встать, пожалуйста?» — попросил он. «Спину ломит ужасно». Лефлер не сводил с Добби пистолета, но и сам уже ощущал усталость. Чтение дневника лишило сил. Он вдруг понял, что его план — приехать в запретную зону и выбить признание — не был таким уж продуманным. Никто его не страховал. Если что-то пойдет не так, помощи ждать неоткуда. «Ты так и не ответил», — сказал Лифлер. «Как ты это сделал и почему?» доби опустил руки на грязный подиум. Стряхнул пальцами слой пепла. «Слушай», — сказал он, — «мне не очень хочется все это тебе рассказывать» но, похоже, это единственный способ тебя убедить». «Хочешь сказать, что никогда не был на яхте?» «Не был. Я видел ее. Ездил с Бенджи в Кабо-Верде и отвозил его в док в то утро, когда они загружались. Я переживал за него». Он многое пережил, да и вел себя странно. Беспокойно. Не хотелось оставлять его одного. «Зачем ехать с ним в док?» — спросил Лефлер. «Там должен был быть менеджер FashionX». Я хотел поздороваться. Если честно, надеялся, что он наймет меня в их будущий тур. Но на этом все, клянусь. Значит, ты видел галактику? Видел? Мощное, как он описал. Памятник жадности и излишествам. А вот теперь ты звучишь, как тот человек из дневника. Просто говорю правду. На верхней палубе чуть ли не театр под открытым небом. Сцена, ряды стульев, мощное звуковое оборудование — и каждому гостю был представлен свой персональный сотрудник который за ним ухаживал и должен был выполнять любые их капризы напитки полотенца принести айпад посреди ночи вся поездка была организована вот так по крайней мере так рассказывал бенджи все дни он должен был прислуживать четырем конкретным людям я стоял рядом когда они регистрировались ты помнишь кто из гостей это был доби почесал подбородок и опустил глаза. «Да», — сказал он, — «теперь помню». «Кто?» — он вздохнул. Одной из них была Герри, пловчиха. Потом Грек, Янис. Женщина из Индии, миссис Лагари, помню ее, потому что она посмотрела на меня так, словно я своим прикидом нарушаю общественный порядок, и попросила Бенджа подержать ее серьги, а последним был британец, не помню имя». «Невюн Кэмпбелл?» — спросил Лефлёр. «Ага, это были гости Бенжи. К этим людям он был представлен Лефлёр помотал головой. «Да брось. Ты сейчас перечислил четырёх людей, которые случайным образом оказались с ним в одной шлюпке?» «Понимаю», — ответил Добби. «И это ещё не всё. Я видел жана Филиппа и Бернадетт» бенджи представил меня им. Милые ребята, веселые. А Нина? Женщина из Эфиопии. С ней я не знаком, но я ее видел. Как ты понял, что это Нина? Поверь, таких женщин не забывают. Она выглядела как иман знаешь, та модель. Она помахала бенджи я спросил, кто это. А он сказал, Нина. Это она меня так подстригла. Лифлер вздохнул. Бред какой-то. Доби на одном дыхании перечислил почти всех пассажиров из дневника. Ничего сложного. Он ведь мог просто называть услышанные имена и на ходу сочинять собственную версию событий. А девочка, спросил Лифлёрк. Элис. Никогда ее не видел. А Джейсона Ламберта? Доби закусил губу и отвернулся. Что? спросил Лифлёрк. «Опусти пистолет, инспектор, я расскажу тебе одну историю». Лефлёр стоял, не шевелясь. «Да ладно», — сказал доби — «ведь в душе-то ты понимаешь, что этому дневнику нельзя верить. Опусти оружие, и я всё объясню». Лефлёр потёр глаза левой рукой. «Зачем мне знать всё? Что такого особенного в Джейсоне Ламберте?» доби поднял взгляд бенджи думал что ламберт его отец солнечные лучи пробирались через разрушенный потолок и освещали церковь в которой добби рассказывал лефлеру о детстве бенджи мать бенджи звали клэр мою мать эмилий они сёстры. и были очень близки когда отец умер мы отправились в америку как и написал бенджи Но он не объяснил, почему мы туда переехали. Отец бенджи предположительно, был американцем, все так. И его мать действительно познакомилась с ним в Шотландии на чемпионате по гольфу. И, как и многие женщины в нашем бедном городке, слишком рано забеременела. Она никому ничего не рассказала, только своей маме. Но когда появился живот, родители Клэр стали ее стыдиться. Одно дело, когда люди в нашем городе знают, кто отец. Тогда есть кого винить. Но Клэр держала его имя в секрете, и это все усложняло. Люди вели себя так, будто она сама во всем виновата. С ней ужасно обращались. А она ведь была умной девушкой и успешной спортсменкой. После родов Клэр осталась один на один со своими проблемами. А в Карндоне выживать в одиночку очень непросто. Она одна вырастила бенджи целыми днями работала в мясной лавке, жила с ребенком тут же в квартире над этой лавкой. В городе к ним относились как к отбросам общества, и жили они очень бедно. При этом Клэр не принимала помощь от семьи. Она была очень гордой, и, честно говоря, даже слегка упрямой. Однажды, как рассказывала мне мама, Клэр прибежала к нам ужасно взволнованная. Сказала, что прочитала в журнале про биологического отца бенджи что он теперь невероятно богат и живет в Бостоне. Клэр заявила, что отыщет его, расскажет о сыне. Она надеялась, что он возьмет ответственность за него. Конечно, мама ей сказала, не будь дурой, он отмахнется от тебя, как от поберушки. Но Клэр все для себя решила. Они с Бенжи почти на год переехали к нам, чтобы она могла подкопить денег на билеты на самолет. Тогда-то мы с Бенжи и сдружились. Спали в одной кровати, вместе завтракали, считали друг друга родными братьями, потому что ни у него, ни у меня таковых не было. Ну и, в общем... Ты читал, что было дальше. Они полетели в Штаты, и моя мать оказалась права. Тот мужик прогнал Клэр. Она была совершенно разбита. Мама чувствовала это по письмам и звонкам. Поэтому мы переехали в Бостон, чтобы быть рядом с ней. У них была очень крепкая сестринская связь, у этих двух. Она была им важнее работы, важнее страны. Забавно. У нас с бенджи можно сказать, тоже возникла подобная связь. В общем, когда мы туда приехали, Бенжи был уже другим ребёнком. Он знал, что его отвергли. Видел, как это подействовало на его мать. Он стал ненавидеть любого, у кого были деньги, любого, кто относился к нему свысока. Наверное, ассоциировал этих людей с отцом, для которого был недостаточно хорош. Но мысли об отце так и сидели у него в голове. Подростками... Мы часто пробирались на трибуны бейсбольного стадиона Фенуэй-парк, и он всегда с презрением смотрел на людей с дорогими билетами и говорил, «Любой из них может оказаться моим никчемным папашей». Или мы катались на метро после школы, ездили в Бикон-Хилл, престижный район, курили и смотрели на мужиков, идущих с работы в костюмах с иголочки, и он все твердил одно и то же. «А может, этот Добби? А может, тот?» Я говорил ему, что он напрасно теряет время, что это не стоит того. Пойми меня правильно, я тоже к богачам большой любви не испытывал. Но у бенджи все было иначе. Потом его мама получила травму на заводе, и он ушел из школы, чтобы ухаживать за ней. С ней отвратительно обошлись. Она не была виновата. Под ней рухнули леса, но завод обернул в суде все так, чтобы не оплачивать пожизненное лечение. Представь, ты получаешь травму, из-за которой больше не можешь ходить, а винят во всем тебя же. Еще бы Бенжи не злился. Я зашел к ним в гости один раз. Я тогда служил на флоте. Тетя Клэр сидела в инвалидном кресле. Это был последний раз, когда я видел ее живой. Бенжи все не унимался по поводу того, почему она вообще пошла работать на этот завод и где его отец, который должен о них позаботиться. Сказал, что сам найдет эту сволочь, если узнает, кто это. Но Клэр унесла эту тайну с собой на тот свет. Он замолк. По крайней мере, я так думал. Лифлер поднял глаза. Что? Мама вернулась в Ирландию. Спустя пару лет заболела раком. Я сидел с ней как-то ночью, незадолго до ее смерти, и тогда она рассказала мне то, что поклялась не говорить никому. Сказала, что отец бенджа не только богат, но к тому же стал известным бизнесменом. И что бедная Клэр часто натыкалась на статьи о нем в американских газетах. Он помедлил. И что его звали Джейсон. Лифлер напряженно моргнул, мысли в голове носились с бешеной скоростью. «Ламберт?» — спросил он. «Понятия не имею». Мать так и не смогла вспомнить его фамилию. Через месяц она умерла. «И как Бенжи...» «Я сказал ему...» М -м -м! прорычал доби подняв глаза к потолку. «Идиот! Какой же я идиот!» «Он все повторял одно и то же. Почему он так беден? Почему не может добиться успеха?» «Он был в ужасном состоянии, и мне было жаль его. Но когда он снова завел шарманку про своего никчемного папашу, я прервал его...» Сказал, что он никогда его не отыщет, а даже если сможет, ничего не изменится. Тогда я и поделился с ним тем, что рассказал о мне мать. Не сдержался и выпалил. Он просто стоял и глядел на меня, как громом пораженный. «Когда это было?» — спросил Лефлер. «За месяц до того, как он устроился на галактику. Должно быть, вычислил Джейсона Ламберта, богач, из Бостона, с тем же именем». «Честно говоря, я и подумать не мог о подобном раскладе, пока ты не прочел мне этот дневник. Но теперь я все понял. Ведь бенджи был просто убит горем». Он спрятал лицо в ладонях. «Господи! Да, все сходится. Погоди. Ты считаешь, что он был так зол на отца? Я не утверждал, что Ламберт — его отец. Он был так зол на человека по имени Джейсон». Что решил взорвать яхту? Чтобы отомстить? Не может быть. Ты не понимаешь. Он отчаялся из-за... А как же мина? Хочешь сказать, ты никогда не объяснял ему, как работают подводные мины? Добби вздохнул. Много лет назад. Я рассказывал ему историю с флота. Не верится, что он запомнил. Лифлер поудобнее перехватил пистолет и тыльной частью руки вытер под солба. «Как все удобно складывается», — сказал он. на секунду Добби задумался. «А может и нет? Ты слышал о конфабуляциях?» «Нет. Я знал музыканта, у которого такое было давно. Это когда человек принимает то, что он выдумал, за реальное воспоминание. Я называю это ложью. Но это не ложь. Человек искренне верит в то, что говорит». Это случается с пережившими тяжелую травму. Травму. Да. Например, утрату близкого человека или взрыв корабля и попытки выжить в океане. Подобные переживания заставляют тебя поверить в то, чего на самом деле не было. Все это время бенджи писал, что говорил со мной, но он наверняка говорил с собой, сомневался, изводил себя. «Хватит», — перебил Лефлер ну не было у бенджтса у многих детей его нет но они не взрывают яхты из мести доби сцепил руки за шеей и стоял глядя на солнечные лучи Ты кое что упускаешь инспектор что я упускаю кому он писал кому обращена вся история чье имя стоит на первой странице доби посмотрел прямо в глаза инспектору неужели не понимаешь «Дело не в Джейсоне Ламберте. Все дело в анабель Лифлер зажмурился. Его плечи обмякли. анабель пробормотал он. «Точно!» «Так как мне отыскать ее?» «Никак!» — сказал Добби. «Она мертва!» «Двенадцать!» Суша. Обратно ехали практически в тишине. С заходом солнца зона отчуждения погружалась в зловещую серость. Лефлёр старался не бывать здесь в сумерки. Достаточно и дневной тягостной атмосферы. «Ты же понимаешь, что мне придётся задержать тебя», — сказал он. «Пока не проверю твоё алиби». Добби глядел в окно. «Да, понимаю». Мне придётся вменить тебе что-нибудь. — Как угодно. — За что мне тебя задержать? Дубби обернулся. — Ты серьёзно? Лефлёр пожал плечами. — Пусть будет нарушение порядка в нетрезвом виде, — сказал он, отворачиваясь. — Это я могу, если надо. — Ладно. Лефлёр так устал, что ему приходилось попеременно жмуриться и широко распахивать глаза, чтобы не уснуть за рулём. Дневной прилив адреналина был исчерпан, и Лефлёр чувствовал себя выжатым, как лимон. Руки на руле дрожали. Теперь он уже не знал, чему верить. У Добби на всё были ответы, но перед тем, как оправдаться, он услышал всю историю из дневника. Может ли он быть настолько умён? Так резво выдумывать отговорки. Или Бенжи, автор дневника, жил иллюзиями? И, возможно, сам ответственен за потопление галактики доби упомянула Аннабель, но сказал лишь, что она умерла от редкой болезни крови и что Бенжи с трудом находил деньги на ее лечение и в подробности вдаваться не стал. Он уже не мог смотреть в дуло пистолета. «Ни слова не скажу, пока ты не поклянешься, что я не неподозреваемый. Я могу доказать, что меня не было на яхте. Отвези меня обратно и дай сделать пару звонков». Лефлер неохотно согласился. А что ему оставалось? Глубоко внутри он надеялся, что доби все же говорит правду. Не хотелось находиться в непосредственной близости к человеку, который так искусно лжет. «Ты так и не рассказал, как нашел плод», — сказал доби «Не я его нашел». «А кто?» «Один парень, бродяга». «Где он?» «Всем очень хотелось бы это узнать». Имя он назвал? Ром Рош. Добби повернулся к инспектору. Ром Рош? А что? Спросил Лефлер. Добби помотал головой. Странное имечко. Да уж. Через лобовое стекло Лефлер увидел большой знак с надписью «Вы покидаете зону опасности». По телу разлилось чувство облегчения. Они снова в северной части острова. Снова среди живых. «Еще двадцать минут», — сказал он. «Можно мне где-нибудь поесть?» — спросил Добби. «Перед тем, как ты меня закроешь». Два часа спустя, оставив Добби в единственной тюрьме на острове, Лефлер вернулся в свой офис и включил свет. Он был вымотан до невозможности. Он вытащил из портфеля дневник и положил его на стол. Потом уперся лбом в ладони, закрыл глаза и тщательно потер лицо, словно пытаясь вытрясти ответы из черепной коробки. Ничего не приходило в голову. Он вернулся туда, откуда начинал. Потонувшая яхта, найденный плод, невероятная история, оправдывающаяся обвиняемой. Хотелось выпить. Он выдвинул нижний ящик, где хранил маленькие бутылочки с ромом с местного завода. Катрина, его помощница, периодически выбрасывала эти бутылочки. Будучи набожной женщиной, она не одобряла, что он пьет на рабочем месте, но не осмеливалась сказать об этом напрямую. Так что он покупал эти бутылочки, какое-то время они лежали в ящике, потом внезапно исчезали, и он знал, что их выкинула Катрина. Он никогда не говорил с ней об этом. Это была их маленькая игра. В этот раз он выдвинул нижний ящик, и кое-что другое привлекло его внимание. Большой песочно-коричневый конверт с печатью полицейского участка в левом верхнем углу. Только вот конверт был запечатан. Он набрал Катрину, которая явно не ждала его звонка. «Где ты был весь день?» — спросила она. «Тебя все потеряли». «Да», — сказал он. «Нужно было кое с чем разобраться. Слушай, это ты положила запечатанный конверт в мой стол?» «Что?» «В ящик. Ну, ты знаешь, в нижний ящик». «Ах, да! Это с прошлой недели, от того парня. Помнишь, когда ты застрял в Маргарита Бэй?» «От Рома?» Не знаю, как его звали, он не сказал. Он попросил конверт, пока ждал, и я дала. Ты разрешил, помнишь? А потом, как я уже говорила, я вернулась в кабинет, а его не было. Но он оставил конверт на ступеньках, и я положила его в твой стол. А мне почему не сказала? Сказала? Она помедлила. Мне так казалось. Ой, Жарти, столько всего происходит. Прости, если я и правда забыл... Но Лефлер уже повесил трубку. Он разорвал конверт и обнаружил внутри несколько сложенных листков с потрепанными краями и знакомым почерком. Лефлер мгновенно понял, откуда эти листы. Он принялся читать так быстро, что даже не заметил, как откинулся на спинку кресла. море Милая анабель «В последний раз прошу простить меня. Целые месяцы я ничего не писал тебе. Я по-прежнему в море, но больше не сражаюсь с ним. Может, буду жить, а может, умру. Это не имеет значения. Завеса открыта. Теперь я могу рассказать все, что должен. Видела бы ты меня сейчас, душа моя». Я сильно уменьшился в размерах. Костлявые руки, бёдра худые, как палки. Нескольких зубов не хватает. От одежды, что была на мне, остались жалкие клочки ткани, обглоданные вездесущей морской солью. Единственное, чего стало больше, моя борода, свободно спускающаяся до ключиц. Не знаю, сколько километров я проплыл по Атлантическому океану. Однажды ночью я увидел на горизонте большой корабль. Запустил ракету. Ничего. Спустя несколько недель заметил грузовое судно. Оно было так близко, что я мог разглядеть цвет корпуса. Ещё ракета. И ничего. Я смирился с тем, что меня никто не спасёт. Я слишком мал, слишком незначителен. Я человек на плоту... И если мне суждено выживать, то судьба моя во власти течений. Все океаны мира связаны между собой, Аннабель. Так что, возможно, мне предначертано переходить из одного в другой, совершая бесконечную петлю по планете. А может, в конце концов, меня приберет мать моря, как мама-медведица умерщвляет своего слабого и больного детеныша. Избавит меня от страданий. Возможно, так было бы лучше. Чтобы не ждало меня, так все и будет. Больные старики иногда говорят, «Отпустите меня, я готов встретиться с Богом». Но к чему мне об этом просить? Ведь я уже с ним встретился. Глядя на предыдущие страницы, вижу, что перестал писать, когда со мной впервые заговорила малышка Элис. После этого помню лишь тьму. Должно быть, я потерял сознание. Потрясение от смертей Ламберта и Герри, попытки плавать после нескольких недель неподвижности, все это выжило из меня последние силы. Когда я очнулся, солнце село, а вечернее небо окрасилось в цвет индиго. Элис сидела на краю плота в лучах лунного света, скрестив тонкие руки на бедрах. Одна из белых футболок Герри скрывала колени девочки. Ветер перебирал ее челку. «Элис», — прошептал я. «Почему ты так меня называешь?» — спросила она. Ее голос был детским, но звучал очень спокойно и уверенно. «Нам же нужно было как-то тебя называть», — сказал я. «Какое твое настоящее имя?» Она улыбнулась. Пусть будет Элис. У меня пересохло в горле, глаза слипались от сна. Я повертел головой, и вид пустого плота нагнал на меня удушающую волну печали. Никого не осталось. Да, сказала она. Акулы убили Герри. Я не смог ее спасти. И Ламберта. Его я тоже не спас. Я думал о тех последних секундах в воде, а потом вспомнил. «Элис», — сказал я, приподнимаясь на локтях, — «ты сказала, что ты Бог?» «Так и есть. Что ты имеешь в виду? То, что сказала?» «Но ты ребенок. Разве же нет Бога в каждом ребенке?» Я несколько раз моргнул, в голове был туман. «Подожди, тогда кем был человек, которого мы достали из воды?» Она не ответила. «Элис», — мой голос зазвучал громче, — «почему тот человек умер? Ты просто подражаешь ему, кто ты на самом деле? Почему ты все это время молчала?» Она расцепила руки встала и совершенно ровным шагом подошла ко мне. Присела рядом и скрестила маленькие ножки перед собой. Я молча глядел на нее, а она подняла мою правую руку и вложила ее в свою ладонь. «Посиди со мной, Бенджамин», — сказала она. И мы сидели весь вечер, а потом всю ночь, не говоря ни слова. Я не то чтобы не мог говорить, Аннабель. Просто желание делать это внезапно пропало. Знаю, звучит странно, но возражение внутри меня улетучилось. Я взял ее руку и словно ключ провернулся в замке. Все тело обмякло, дыхание выровнялось. С каждой минутой я как будто становился все меньше. Небо казалось громадным. Когда по ночному полотну рассыпались сияющие звезды, У меня из глаз покатились слезы. Мы сидели так до рассвета, пока солнце не забрежило на горизонте и его лучи не брызнули во всех направлениях. Отражение очертило на водной зыби дорожку из сверкающих алмазов, ведущую от солнца до самого плота. В тот момент вполне можно было поверить, что в мире нет ничего, кроме неба и воды, что суши не существует И все, что человек воздвиг на ней, не имеет ни малейшего значения. Я узнал, каково это — отказаться от всего и быть наедине с Богом. «А теперь, Бенджамин, — мягко сказала Элис, — спрашивай, о чем тебе угодно». Мой голос застрял глубоко в горле. Я вытягивал из себя слова, как тянут ведро из колодца — Кто это был? Тот человек, который звал себя Богом. Ангел, через которого я говорила. Почему он просил воды и еды? Чтобы узнать, поделитесь ли вы ею. Почему он все время молчал? Чтобы узнать, будете ли вы слушать. Я отвел взгляд. Ламберт убил его. разве «Сказала она. Я обернулся к ней. Ее лицо было спокойным. Я нервно сглотнул, раздумывая, стоит ли задавать следующий вопрос, но понимал, что не могу не сделать этого». Джейсон Ламберт был моим отцом. Она отрицательно помотала головой. И тут на меня нахлынули эмоции. Ненависть, которую я испытывал к этому человеку, ярость, которую я взращивал из-за него ко всему миру, все это теперь выплескивалось из меня, словно меня били в живот удар за ударом. Как же я ошибался! Сколько времени направлял свой гнев не туда! Я колотил кулаками по мокрому полу и выл, пока не достиг самой глубины своей души. И там, на дне, лежал вопрос — который составлял смысл каждой минуты моей жизни с момента, когда я потерял тебя. Я посмотрел Элизе в глаза и задал его. Почему должна была умереть моя жена? Она кивнула, словно ждала этих слов. Второй рукой накрыла мою ладонь. Когда кто-нибудь умирает, Бенджамин, люди всегда спрашивают: Почему Господь забрал их? Но вернее было бы спросить, почему Господь послал их нам? Чем мы заслужили их любовь, их радость, те прекрасные моменты, которые мы делили с ними? Разве у вас, Саннабель, не было таких моментов? Каждый день, — прохрипел я, — эти моменты — дар. Но то, что они проходят, не является наказанием. Я не бываю жестокой, Бенджамин. Я знал тебя до того, как Ты родился. Буду знать Тебя после того, как Ты умрёшь. Мои планы на Тебя не ограничены этим миром. Начало и конец — это земные представления о вещах. Я же продолжаюсь. И потому что я продолжаюсь, Ты продолжаешься со мной. Чувство потери — это одна из неотъемлемых частей Твоей жизни на земле. Через него ты учишься ценить краткий дар человеческого существования. Учишься любить мир, который я создала для тебя. Но человеческое обличие не вечно. И не задумывалось таким. Эта прекрасная особенность принадлежит душе. Мне известно о слезах, которые ты проливал, Бенджамин. Когда люди покидают землю, их близкие всегда плачут. Она улыбнулась. «Но уверяю тебя». Те, кто уходит, этого не делают. Она подняла руку и взмахнула ей. И в этот момент, Аннабель, даже не знаю, как описать, воздух над нами разошелся, и рассеянный солнечный свет, придающий небу синий оттенок, растаял в великолепнейшем свечении, цвет которого я не способен описать. В этом свете... Я увидел больше душ, чем есть звезд на небе. И все же необычайным образом я мог видеть умиротворенные лица каждой из них. Среди тех лиц я увидел свою дорогую мать. И я увидел тебя. Больше мне ничего не нужно. «Суша». Страниц было больше, но Лефлёр остановился. Он кое-как сунул их в свой портфель и вытер глаза, выбегая из кабинета. В машине по пути домой его трясло. Он вошёл в свой жёлтый дом и побежал на второй этаж. Взялся за ручку двери в комнату дочери и впервые за четыре года открыл её. Он стоял там, Глядел на детскую кроватку и розовые звездочки, нарисованные им на потолке, когда в комнату зашла Патрис и сказала, «Жарти, что такое?» Он обернулся и крепко прижал ее к себе. Тяжело дыша, он с трудом прошептал, «Слили все хорошо. С ней все хорошо. Она в безопасности». И Патрис тоже заплакала. «Я знаю, милый, знаю». Они стояли, крепко обняв друг друга, и позже, оглядываясь назад, не смогли вспомнить, как долго это продолжалось. Но в ту ночь они проспали до самого утра, ни разу не проснувшись. А когда наутро Лефлёр открыл глаза, он ощутил то, чего не ощущал уже очень долгое время — покой. Новости Ведущий. Удивительный прорыв в поисках галактики. Тайлер Брюер с прямым репортажем с поискового судна «Илиада». Журналист. Верно, Джим. Некоторое время назад было сделано важное открытие. В дальнем конце десятиметрового поискового квадрата, на глубине около пяти километров, была обнаружена большая груда обломков. По предварительным данным, это корпус лежащего на боку корабля. «Али Нессер из Нессер Оушен Эксплорейшнс сейчас здесь, с нами, в так называемой контрольной комнате. Мистер Нессер, что вы увидели?» «Али Нессер, ночью гидролокатор обнаружил на дне океана массивный объект. По нашим данным, это судно приблизительно размером с галактику, что дает нам серьезное основание полагать, что мы все-таки отыскали затонувшую яхту». «Мы отправили туда дистанционно управляемый подводный аппарат, РОВ, чтобы сделать снимки судна. В результате мы получили снимки, которые вы можете видеть на экранах за моей спиной. И на данный момент занимаемся анализом данных». «Журналист. О чем говорят данные?» «Алина, сэр». «Ну, там внизу хромешная темнота, поэтому все, что нам удается разглядеть, мы получаем благодаря свету от нашего подводного аппарата». И все же мы уверены в том, что это галактика. На снимках видны опознавательные знаки, к тому же это уникальное судно сложно с чем-то спутать. Журналист, вы сможете определить, что послужило причиной крушения? Алина СССР, никаких предположений быть не может, пока мы не получим больше информации. Но снимки говорят о многом. Взгляните на корпус. Он из легкого стеклопластика, что делает судно гораздо менее прочным. Журналист, вы про пробоину на снимках? Алина, сэр, это только на носу корабля. Взгляните на кадр со стороны кормы, где находилось машинное отделение. Журналист, эти пробоины еще больше. Алина, сэр, верно. Что бы там ни случилось, это произошло не единожды. Пробоина не одна, их три. Тринадцать. море это будут последние слова которые я напишу душа моя теперь я понимаю что ты всегда со мной я могу делиться с тобой своими мыслями лишь представив твое лицо но на случай если кто нибудь все же найдет этот дневник я хочу чтобы они узнали конец моей истории и решили имеет ли она хоть какое то значение В день, когда Элис распахнула перед моими глазами небесные врата, пошел дождь, и мы смогли набрать достаточно пресной воды, чтобы придать мне сил для выполнения дел, к которым я прежде не приступал из-за отчаяния или сомнений в успехе. Я осмотрел сломанный солнечный опреснитель и заклеил дырку заплаткой для починки плота. Горячее солнце нагревает пластик, образуется конденсат, И в конце концов в резервуаре собирается пресная вода. Ещё я взял леску из набора для выживания и смастерил крючок из одной из серёжек миссис Лагари, которые лежали в кармане моих штанов в последний вечер на Галактике. Привязал его к леске, закрепил на рукоятке весла, забросил удочку в воду и несколько часов ждал. Ничего. Но на следующее утро я попробовал ещё раз, и на этот раз сумел выловить маленькую луну рыбу. Большую ее часть съел, оставил немного мяса для наживки, и на следующий день смог поймать на него дораду, которую разрезал на части и повесил вялиться на веревку, протянутую через весь плод. Да, рыбачил, как умел, подручными средствами, но добытая пища помогла мне собраться с мыслями. Я почувствовал, как оживает мозг. С тех пор я смог запастись небольшим количеством рыбы и питьевой воды. Моим величайшим врагом оставалось одиночество, но рядом была Элис. Она помогала мне не поддаваться этому чувству. Мы говорили о многих вещах, и все же глубоко внутри я знал, что скрываю правду о своей роли в крушении галактики, как скрывал я ее и от тебя. Знаю, в этом нет никакого смысла, Лгать мертвым и уж тем более Богу. Но мы все равно это делаем. Наверное, надеемся, что нам простят наши постыдные поступки. Но это бессмысленно. В нужное время правда все равно откроется. Горе порождает гнев. Гнев порождает чувство вины, а чувство вины подталкивает к признаниям. Наконец, однажды утром я проснулся, и увидел, что вода в океане спокойна, как в пруду. Я поморгал, щурясь на солнце. Надо мной стояла Элис. «Иди в воду», — сказала она. «Зачем?» Время пришло. Я ничего не понимал, но вопреки этому почувствовал, как поднимаюсь на ноги. «Возьми ее с собой», — сказала она. Я глянул вниз. Глаза распахнулись в удивлении. Откуда ни возьмись, в самом центре плота оказалась зеленая магнитная мина. Такая же, как та, что я купил у одного мужчины в интернете. Мы встретились на складе в доках. Сделка заняла меньше десяти минут. Я спрятал мину в кофр для ударной установки и притащил его на галактику. — Возьми, — сказала Элис, — и не отпускай. Я хотел отказаться, но тело не слушалось. Я поднял мину, ощутил голые кожи ее металлические края и сделал так, как было велено. Когда я прыгнул в воду, меня окутало холодом, и тяжесть мины быстро потащила меня вниз. Я опускался ниже и ниже, закрыл глаза, будучи уверенным, что такова моя кара. Мне суждено умереть на дне моря, как умерли другие из-за меня. Все, что ты делаешь, возвращается. Таков Божий вердикт, круговорот событий. Вода все темнела, и я чувствовал, как тело отчаянно хочет дышать, исторгнуть скопившийся в крови углекислый газ. Через несколько секунд моя человеческая оболочка поддастся. Вода наполнит легкие, кислород в мозге закончится, и придет моя смерть. И все же в тот момент, Аннабель, я почувствовал, как меня охватывает нечто новое, нечто освобождающее. После всего, что случилось, всего, что я натворил, я принял это как справедливый конец, потому что принял мир как справедливое место. Таким образом, я принял, что Бог, или малышка Элис, или какая бы то ни была сила, перед которой мы все отвечаем, справедливо решила мою судьбу. Я поверил, и в этой вере я обрел спасение, как и обещал Господь. Внезапно мои руки опустили. Мины больше не было. Над собой я увидел идеальный круг яркого света. В этом круге находилось всё небо, солнце и его расходящиеся, как иглы дикобраза, лучи. Моё тело поплыло к центру этого круга. Мне ничего не нужно было делать. Поднимаясь, я был уверен в том, что так и выглядит смерть. И ощутил, что здесь нечего бояться. Бог был прав. Парящий рай всегда ожидает нас. Его видно из глубины синих земных вод. Что за удивительный мир. Через несколько секунд я вынырнул на поверхность, жадно хватая ртом воздух. И в 20 метрах от себя увидел плод. Малышка Элис стояла, размахивая руками. «Сюда!» — кричала она, «сюда!» и я понял, что уже слышал этот голос раньше. Он принадлежал силуэту с фонариком, звавшему меня в ночи, когда затонула галактика. Я подплыл к стропу для посадки, и Элис помогла мне забраться внутрь. Я задыхался, пытаясь выдавить слова. «Ты была на плоту тогда!» «Ты спасла меня!» «Да?» Я упал на колени и сознался во всем. Я принес бомбу на яхту Элис. Это был я. Не Добби. Я планировал ее подорвать. Это я виноват. Слова лились легче, чем я представлял. Как зуб, который после мучительных многочасовых попыток раскачать его, неожиданно падает тебе на язык. «Я был зол. Думал Джейсон Ламберт мой отец. Думал, что он непростительно поступил с моей матерью. И со мной. Я хотел, чтобы он страдал. Я потерял жену, единственного человека, который был для меня важен. Не мог платить за ее лечение. Она стоила слишком дорого, кучу денег, которых у меня никогда не было, но они были у других. Я винил себя». Все казалось таким несправедливым. Я хотел возмездия за все страдания, через которые я прошел. Хотел, чтобы Джейсон Ламберт потерял столько же, сколько и я». «Свою жизнь», — сказала Элис. «Да!» «Она не принадлежала тебе, и не тебе было ее отнимать». «Теперь я это понимаю», — сказал я, опустив глаза. «Но я медлил в нерешительности». Поэтому я так и не осуществил свой план. Я не взрывал той мины. Я ее спрятал. Прошу, поверь, кто-то другой взорвал ее. Я не знаю, как это может быть. Это мучит меня с момента, как все случилось. Мне очень жаль. Очень. Знаю, я виноват. Я заплакал. Элис мягко коснулась моей головы, потом поднялась на ноги. «Ты помнишь последнее, что ты сделал в тот вечер на галактике?» — спросила она. Я закрыл глаза. Представил себя в последние секунды на палубе. Хлещет ливень, мои локти упираются в ограждение, голова опущена, я смотрю на темные волны. Это был страшный момент. Я думал о том, как подвел тебя Аннабель о том ужасе, на который готов был пойти в своем отчаянии, и о том, каким жалким и пустым человеком я стал. «Бенджамин», — снова спросила Элис, — «что последнее ты помнишь?» Наконец я медленно открыл глаза, словно выходя из транса. Наконец слезы покатились по щекам, Я рассказал правду, которую все это время скрывал от тебя, Анабель, и от себя. Я прыгнул. Прошло много времени, прежде чем я заговорил снова. Элис сидела, сцепив руки под подбородком. Я больше не хотел жить, прошептал я. Знаю. Я слышала тебя. Как? Я ничего не говорил. У отчаяния свой голос. Эта молитва громче, чем любая другая. Я со стыдом опустил глаза. Это неважно Галактика все равно взорвалась. Я видел, как шел дым из машинного отделения. Видел, как яхта тонула. Я этого не делал. Но это по-прежнему моя вина. Элис прошла в дальнюю часть плота. Без малейшего сомнения встала на дутый борт. Затем обернулась ко мне. «Подними голову, Бенджамин. Ты не виноват». Я медленно поднял глаза. «Что? Что ты имеешь в виду? Мина не взрывалась». «Не понимаю. Тогда что разрушила корабль?» Она перевела взгляд на океан, вглядываясь в глубину. Внезапно из воды вынырнули три гигантских кита. Громадные монолитные глыбы цвета древесного угля с плавниками, расправленными как крылья самолета. Никогда еще за свою жизнь я не видел существ столь огромных. Когда они погрузились в воду, брызги разлетелись в воздухе и облили нас морской водой. «Его разрушили они», — сказала она. Через несколько секунд небо засветилось. Воздух застыл. Почему-то я почувствовал, что наше время на исходе. «Элис», — я замешкался, — «что мне теперь делать?» «Прости себя», — сказала она. «И воспользуйся этой благодатью, чтобы нести мое слово». «Как мне это сделать?» Переживи это путешествие. А как только сделаешь это, отыщи другую отчаявшуюся душу и помоги этому человеку». Она повернулась на борту, не отрывая своих маленьких ступней. Потом скрестила руки на груди. «Стой!» — задохнулся я. «Не оставляй меня одного!» Она улыбнулась, будто я сказал что-то смешное. «Я никогда тебя не оставлю. На этих словах я ослабел, уронил руки на мокрое дно плота. В то мгновение я ощутил полное смирение. Элис последний раз взглянула на меня и повторила слова, которые ты, Аннабель, так часто мне говорила. «Всем нам нужно за что-то держаться, бенджи сказала она. «Держись за меня». Она упала с плота без единого всплеска. Я подполз к краю и не увидел ничего, кроме синей воды. Новости. Ведущий. Сегодняшний выпуск начинаем с новых важных сведений в удивительном деле яхты «Галактика», затонувшей больше года назад. Тайлер брюэр с прямой трансляцией с островного государства Кабо-Верде. Журналист. «Спасибо, Джим. На прошлой неделе подводный аппарат «Селиады» вернулся на место захоронения обломков галактики. На этот раз использовался видеоробот еще меньших размеров, примерно величиной стостер. Устройство удалось завести внутрь затонувшей яхты через пробоину в корпусе. Таким образом, специалисты получили четкие снимки изнутри». Ведущий. И сегодня был опубликован анализ этих снимков. Журналист. Да, согласно предварительному отчету, неоднократное воздействие на внешнюю часть корпуса судна стало причиной возникновения трех крупных отверстий. Из-за одного из них пострадало машинное отделение, что предположительно привело к затоплению и последующему взрыву, ускорившему крушение яхты. Ущерб судну не мог быть нанесён снарядом, поскольку пробоины в корпусе не соответствуют такому типу разрушений. Один из ученых выдвинул предположение, что судно атаковали киты, встревоженные громкой музыкой на борту. Известно о нескольких случаях подобного поведения китов. Кроме того, дно яхты было окрашено в красный цвет, привлекающий этих больших существ. Ведущий. Вы можете рассказать нам что-нибудь о жертвах? Или, как принято выражаться на морском жаргоне, о душах на корабле? Журналист. Как вы помните, Джим, на видеозаписях нашей команды с того вечера видно, что в связи с ливнем большая часть гостей находилась в небольшом банкетном зале на второй палубе на концерте группы Fashion X, когда произошел взрыв. Судя по данным с подводных снимков, многие из пассажиров погибли в этом зале, их останки видны, и их можно посчитать. Естественно, все документы с галактики утеряны, а из-за вертолетов, то и дело доставлявших гостей, установить точное число пассажиров невозможно. Но представитель компании Sextant сообщил нам, что число идентифицированных останков близится к числу людей, предположительно находившихся на борту. Ведущий. То есть маловероятно, что кто-либо мог сбежать или выжить. Журналист. Похоже, что так. Эпилог. Суша. Лефлёр и Добби сидели в джипе, припаркованном у небольшого терминала местного аэропорта. На единственную взлетно-посадочную полосу садился синий-белый турбовинтовой самолёт. «Похоже, это всё», — сказал Добби, берясь за ручку двери. «Подожди», — сказал Лефлёр. «Думаю, ты должен забрать это». Он открыл бардачок и вытащил оттуда пластиковый пакет. В нём лежал тот самый дневник с вложенными в него дополнительными страницами. Лефлёр протянул его Добби. «Ты уверен?» — спросил Добби. «Всё-таки родной тебе человек» доби осмотрел пакет, прищурился. «У меня же не будет из-за него проблем». «Его не существует», — сказал Лифлер. «Да и тебя даже не было на яхте. И утонула она не из-за мины». «Правда, в этом никто не виноват». «Божья воля, ага». «Похоже, что да». доби почесал голову. «В Бенжи было много проблем. Но он был мне как родной брат». «Я очень по нему скучаю». Он помедлил. «Как думаешь, как он умер?» «Сложно сказать», — ответил Лефлёр. «В шторме? Или напали акулы? Может, в конце концов он просто сдался? Сложно так долго выживать в одиночку». Добби открыл дверцу. «Кстати, ты ведь так и не свозил меня в место, где нашли плод?» «Обычный пляж», — сказал Лефлёр. «Это недалеко отсюда, Маргарита Бэй». «Может, в мой следующий приезд?» — пошутил Добби. «Точно!» — ответил Лефлёр. Он рассматривал лицо Добби. Гусиные лапки в уголках глаз, сбивающиеся в пряди волосы, бледную кожу. Он снова был в чёрных джинсах и сапогах, готовый вернуться к своей прежней жизни. «Слушай». «Прости за то, что я тебе устроил», — сказал Лефлёр. «Я же думал...» «Ну, ты понимаешь». Добби медленно кивнул. «Мы оба скорбим по тем, кого потеряли, инспектор». «Жарти». «Жарти», — повторил Добби, улыбнувшись. Он вылез из машины, сделал шаг и обернулся. «Кстати, об именах. Думаю, правильно. Рам Рош». «В смысле? Рам-рож. Это псалом на древнееврейском. Означает, Бог поднял мне голову. Я с детства его знаю, священник научил. Ну, знаешь, эти ирландцы со своими церквями». Лефлер уставился на него. «К чему ты ведешь?» «Думаю, кто бы ни был человек, нашедший плод. Он посмеялся над тобой, Жарти». Он накинул свою спортивную сумку на плечо и направился в сторону терминала. Лефлёр ехал обратно до участка, размышляя о словах Добби. Он вспомнил день, когда они с Ромом впервые встретились, их поездку в Маргарита Бэй. Ром дал Лефлёру самостоятельно осмотреть плод. И каждый раз, когда Лефлёр оборачивался, Ром смотрел в сторону, разглядывая холмы, Как будто никогда раньше не видел это место. Но он же видел. Иначе как бы он сообщил о местонахождении плата Да и в Маргариту б не так легко добраться. Приходится парковаться наверху, а потом по тропинке спускаться до пляжа. Подростки часто ошиваются здесь, курят и выпивают, зная, что можно быстро спрятаться, если кто-то заявится. Лефлер ударил по тормозам и развернул джип. Двадцать минут спустя он бежал вниз по тропинке к воде. Выйдя на пляж, он снял ботинки и пошлёпал босиком по мокрому песку. Небо было чистое, в море плескалась бирюзовая вода. Подойдя к небольшой скале, он заметил худого человека с бородой, сидящего поодаль, опираясь на выставленные за спину руки. Небольшие волны ударялись о берег и доползали до его ног, прежде чем отступить. Лефлёр подошёл почти вплотную, прежде чем мужчина повернул голову в его сторону. «Ром?» «Здравствуйте, инспектор». «Куча людей вас разыскивает». Мужчина промолчал. Лефлёр присел на корточки рядом с ним. «Как долго вы уже на этом острове? Честно?» «Не очень долго». «И плот долго пролежал здесь, прежде чем вы пришли в участок?» «Верно». Вы с самого начала знали, что я найду дневник, так ведь? Вы уже его прочитали. Да. И оставили мне конверт с последними страницами. Да, это был я. Лефлёр сжал губы. Зачем? Подумал, они вам помогут? Ром повернулся к нему. Помогли? Да, вздохнул Лефлёр. Честно говоря, помогли. Он замолчал, изучая лицо Рома. Но как вы узнали, что мне нужна помощь? Когда мы впервые встретились? По фотографии вашей семьи. Ваша жена, дочка. Я увидел боль в ваших глазах и понял, что вы потеряли кого-то с этого снимка. Лефлёр выдохнул. Ром загреб пальцами песок. «Вы поверили той истории, которую прочли инспектор?» «Частично». «Во что именно?» «Ну, я верю, что Бенжи был на плоту». «Только он?» Лефлёр задумался. «Нет, не только он». Ром пошевелил пальцами и извлёк из песка крошечного краба. Показал Лефлёру. «Вы знали, что за свою жизнь краб тридцать раз сбрасывает панцирь?» Он перевел взгляд на море. «Этот мир порой трудно вынести, инспектор. Иногда нужно отказаться от того, кем ты был, чтобы жить тем, кто ты есть». «Поэтому вы сменили имя?» — спросил Лефлер. «Рам-рош. Бог поднял мне голову». Мужчина улыбнулся, но не оторвал взгляда от воды. Лефлёр чувствовал, как палящее солнце греет его шею. Он глядел в пустой синий горизонт. Отсюда до Кабу-Верде пролегали тысячи километров. «Как тебе это удалось, бенджи Как ты проделал весь этот путь в одиночку?» «Я не был один», — ответил мужчина. Спустя время страсти на Монсеррате более или менее улеглись. Журналисты уехали, плод был перевезен в лабораторию в Бостоне. Леонард Спрейк, комиссар полиции, был расстроен, что внимание Смихоти привлекло к острову любопытные взгляды, но так и не повысило уровень туризма. Телерепортер Тайлер Брюер получил награду за свои подробные репортажи о галактике и продолжил освещать другие истории. Компания-страховщик яхты вынуждена была выплатить крупную сумму после того, как специалисты установили, что причиной крушения была не халатность, а нападение млекопитающих, пробивших хрупкий корпус, что повлекло за собой взрыв в машинном отделении. Семьи погибших обрели определенный душевный покой, выяснив, где лежат останки их родных. А в следующие недели некоторые из семей получили необычные послания. Александр Кэмпбелл, младший сын Невина Кэмпбелла, получил анонимное письмо, сообщающее, что его отец сожалел, что не проводил с ним больше времени. Дэв бат муж латы Лагари, получил конверт с парой ее Серег. Через шесть месяцев Жартили Флер и его жена Патрис отправились к врачу, где узнали, что Патрис ждет ребенка. «Что, правда?» Воскликнула она, разрыдавшись и заключив в объятие мужа, у которого от счастливого потрясения просто отвисла челюсть. А вскоре после этого к верхней площадке Маргарита Бэй подъехал арендованный автомобиль, и человек в черных джинсах и сапогах спустился к пляжу, держа в руках потрепанную книжку. В его сторону уже направлялся худой мужчина. Увидев друг друга, оба побежали навстречу, пока не обнялись, наполненные радостью такого долгожданного объединения. Что бы ни происходило в мире, всегда будут существовать море, суша и незримая бесконечная связь между ними. Эта связь соткана из самых разных историй и событий. Есть среди них и истории о чудесном спасении. Есть и те, в которых появляется Бог, и принимает в сюжете самое, что ни на есть активное участие. Поверить в эти истории невероятно сложно. Ровно до той самой поры, пока ты не обрел веру или не оказался в той же самой лодке.